Шримад Бхагаватам. Песнь первая. Творение. Часть первая. Первые девять глав величайшего шедевра богословия и метафизики. В этой части Шримад Бхагаватам описывается история возникновения этого труда, даются подробные указания относительно духовной практики, описываются воплощения Господа в разные эпохи, а также приводятся различные истории о нарадимунии, о наказании сына Дроны, молитвы царицы Кунти и уход бишмадевы в присутствии Господа Шри Кришны. Глава первая Вопросы мудрецов О мой Господь, Шри Кришна, Сын Васудевы, о всепроникающая Личность Бога, я почтительно склоняюсь перед Тобой я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является абсолютной истиной и изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных. Прямо и косвенно Он сознает все проявления и независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брамаджи, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги введены им в заблуждение, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши на воде. Лишь благодаря ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием трех гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, которая всегда свободна от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на него, ибо он — абсолютная истина. Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта боговата Пурана провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина — реальность, во имя всеобщего блага, отличная от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной боговаты Пураны, составленные великим мудрецом Вьесадевой в пору его духовной зрелости, вполне достаточно для сознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание Бхагаватам, это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце. О искушенные и вдумчивые люди! Вкусите шримад Бхагаватам, зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шри Шукадива Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая и освобожденные души. Однажды в святом месте в лесу на Эмишаранне собрались великие мудрецы во главе с мудрецом Шаунакой, чтобы совершить великое тысячелетнее жертвоприношение для удовлетворения Господа и его преданных. В один из дней, выполнив свои утренние обязанности, разведя жертвенный огонь и предложив почетное место Шриле Сути Гасвами, великие мудрецы с глубоким почтением стали задавать ему следующие вопросы. Мудрецы сказали, «Почтенный Сути Гасвами, ты полностью свободен от всех пороков». Ты сведущ во всех писаниях, описывающих религиозную жизнь, а также во всех пуранах и исторических повествованиях, ибо Ты изучал их под должным руководством и Сам объяснял их. О вами, как старейший ученый-ведантист, Ты знаком с учением Вьесадевы, воплощение Бога. Ты знаешь и других мудрецов, сведущих во всех областях физического и метафизического знания. И поскольку ты смирен, твои духовные учителя даровали тебе все блага, которые может получить послушный ученик. Поэтому ты способен раскрыть нам все, что они научно объяснили тебе. Поэтому, о благословленной долгой жизнью, объясни в легко доступной форме, что, в соответствии с твоими познаниями, является абсолютным и высшим благом для всех людей. О, мудрец, в этот железный век Калия жизнь людей коротка. Они вздорны, ленивы, введены в заблуждение, неудачливы и к тому же пребывают в постоянной тревоге. Существует множество разных писаний, и каждая предписывает большое число обязанностей. Чтобы понять их, необходимо многие годы изучать соответствующие разделы этих писаний. Поэтому, о мудрец, разъясни на благо всех живых существ суть этих писаний, ибо такие наставления способны полностью удовлетворить их сердца. Будь благословен, о Сутагосвами. Ты знаешь, для чего Личность Бога явилась из лона Лонадеваки, как сын Васудевы. О Сутагосвами, мы жаждем узнать о Личности Бога и Его воплощениях. Разъясни нам поучения предыдущих учителей, очарьев, ибо и излагая, и слушая эти поучения, человек возвышается. Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя Бога, которого боится сам страх. О сута! Великие мудрецы, для которых лотосные стопы Господа стали единственным прибежищем, способны сразу очистить тех, кто соприкоснется с ними, тогда как воды Ганги очищают человека только при продолжительном употреблении. Кто из стремящихся к избавлению от пороков века вражды не захочет услышать хвалу Господу? Он великодушен и милостив в Своих трансцендентных деяниях, и такие великие ученые-мудрецы, как народа воспевают их. Мы жаждем слышать о них. Расскажи нам поэтому о подвигах, которые Господь совершает в Своих различных воплощениях. О мудрый Сута, поведай же нам о трансцендентных играх многочисленных воплощений Верховного Господа». Эти несущие блага, игры и развлечения Господа, Верховного Повелителя, совершаются с помощью Его внутренних энергий. Мы не устанем слушать о трансцендентных играх Личности Бога, прославляемого в гимнах и молитвах. Те, кто развели вкус к трансцендентным отношениям с Ним, ежесекундно наслаждаются, слушая повествование о Его играх. Господь Кешева, Личность Бога, вместе с Баларамой играли роль людей, и в этом человеческом облике совершили много сверхчеловеческих деяний. Хорошо понимая, что век Кали уже наступил, мы собрались в этом святом месте, чтобы долго слушать трансцендентное послание Бога, совершая таким образом жертвоприношение. О добродетельный, мы думаем, что встретили тебя по воле провидения, чтобы избрать тебя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает пересечь полный превратностей океан Кали, лишающий человека всех хороших качеств. Поскольку Шри Кришна, абсолютная истина, владыка всех мистических сил, удалился в свою обитель, скажи нам, у кого теперь нашли свое прибежище принципы религии. Глава вторая Божественность и божественное служение у Шрава, Сута Гасвами, сын Рамахаршаны, вполне удовлетворенный совершенными вопросами брахманов, поблагодарил их и попытался ответить на них следующим образом. Шрила Сута Гасвами сказал. Я в почтении склоняюсь перед Шукадевой Гасвами, этим великим мудрецом, способным проникнуть в сердце каждого. Когда он, не пройдя очищение священным шнуром и обрядов, предназначенных для высших каст, покидал свой дом, чтобы принять отречение от мира, Саньясу, его отец, Вьясадева, страшась разлуки с ним, воскликнул «О сын мой!». Но лишь деревья, переживавшие ту же боль разлуки, Эхом откликнулись на возглас убитого горем отца. В глубоком почтении я склоняюсь перед ним, Шукой, духовным учителем всех мудрецов, сыном Вьясадевы. Из великого сострадания к вульгарным материалистам, пытающимся выбраться из темнейших областей материального бытия, он поведал это сокровеннейшее дополнение к сливкам ведического знания, усвоив его на собственном опыте. Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, следует выразить свое почтение Личности Бога Нарайне, Наранарайне Риши, лучшему из людей, матери Сарасвати, богине знаний, и Шрилевья Садеве, автору. О, мудрецы, вы задали правильные вопросы. Они ценны тем, что относятся к Господу Кришне и, следовательно, касаются благополучия всего мира. Только такие вопросы способны принести полное удовлетворение душе. Высшим занятием, дхармой, для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Благодаря преданному служению Личности Бога, Васудеви, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию Личности Бога. Выполнение любой предписанной деятельности не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ею ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается таким высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека задавать вопросы об абсолютной истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности. Следующие трансценденталисты, познавшие абсолютную истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Богованом. Серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и отречением, осознает эту абсолютную истину, занимаясь преданным служением ей так, как он услышал из Веданта Шрути. Поэтому, о лучший из дважды рожденных, считается, что наивысшее совершенство, которого можно достичь, выполняя предписанные обязанности, соответствующие касте и укладу жизни, — это удовлетворить личность Бога. Поэтому нужно, сосредоточив все свое внимание, постоянно слушать повествование о личности Бога, прославлять, помнить его и поклоняться ему, защитнику преданных. Разумные люди пометованием о личности Бога как мечом разрубают запутанные узлы кармы, деятельности, влекущей за собой последствия. А потому найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушен к его посланию? О дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех поруков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послание Васудевы. Шри Кришна, Личность Бога, Параматма, Сверхдуша в сердце каждого и благодетель честного преданного, очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Благодаря регулярному изучению багаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун страсти и невежества, похоть, желание и страсти покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благости и обретает полное счастье. Так, утвердившись в гуне беспремесной благости, человек, чей ум оживлен соприкосновением с преданным служением Господу, обретает позитивное научное знание о Личности Бога на стадии освобождения от любого материального общения. Так разрубается узел в сердце, и в дребезге разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что Господином является душа. Поэтому с незапамятных времен все трансценденталисты с огромным наслаждением занимаются преданным служением в Асудеве, личности Бога, ибо такое преданное служение оживляет душу. Трансцендентная личность Бога косвенно связана с тремя гонами материальной природы – страстью, благостью и невежеством. И лишь для сотворения, поддержания и разрушения материального мира он принимает формы этих трех качеств, то есть Хари, Вишну, Веринчи, Брахмы и Хара, Шивы. Из этих трех наивысшее благо люди могут получить от Вишну, формы качества благости. Дрова – это земля в преобразованном виде, но дым лучше сырого дерева а огонь и еще лучше, потому что с его помощью посредством ведических жертвоприношений можно обрести благо высшего знания. Подобно этому страсть раджес лучше чем невежество тамос, но лучше всего благость, садва, ибо посредством благости можно опознать абсолютную истину. Раньше все великие мудрецы служили личности бога ибо его бытие выше трех гун материальной природы. Они поклонялись ему, чтобы освободиться от материальной обусловленности и тем самым обрести высшее благо. Каждый, кто следует таким великим авторитетам, тоже достоин освобождения из материального мира. Те, кто серьезно стремится к освобождению, конечно же, независливы и ко всем относятся с уважением. И все же они отвергают отвратительные и наводящие ужас формы полубогов, а поклоняются только исполненным блаженства формам Нарайны, Господа Вишну и его полных частей. Те, кто находится под влиянием гунт страсти и невежества, поклоняются предкам, другим живым существам и полубогам, управляющим делами мироздания, ибо ими движет стремление к материальным благам – женщинам, богатству, власти и потомству. Как утверждается в богооткровенных писаниях, высший объект познания — Васудева, Личность Бога. Цель жертвоприношений — удовлетворить Его, цель йоги — познать Его. В конечном счете только Он награждает все живые существа плодами их кармической деятельности. Он – высшее знание, и все суровые аскезы совершаются для того, чтобы постичь его. Религия дхарма, означает любовное служение ему. Он – высшая цель жизни. В начале материального творения, оставаясь трансцендентной, эта абсолютная личность Бога, Васудева, с помощью своей внутренней энергии создал энергии причины и следствия. Создав материальную субстанцию, Господь распространяет Себя и входит в нее. И хотя Он пребывает внутри материальных гун природы и кажется одним из сотворенных существ, Он всегда полностью осознает свое трансцендентное положение. Как огонь пронизывает дерево, так и Господь в форме сверхдуши пронизывает всё, и потому Он кажется многообразным, хотя Он единый абсолют. Сверхдуша входит в тела сотворенных существ, находящихся под влиянием гун материальной природы, и побуждает их наслаждаться порождением этих гун с помощью тонкого материального ума. Так Господь Вселенных поддерживает все планеты, населенные полубогами, людьми и низшими животными. Играя роли своих воплощений, он проводит свои игры, чтобы призвать к себе тех, кто находится в гуне чистой благости. Глава 3: Кришна – источник всех воплощений. Сута сказал, в начале сотворения материального мира Господь распространил себя сначала во вселенскую форму воплощения Пуруши и проявил все элементы материального творения. Таким образом, в первую очередь, были созданы 16 начал материальной деятельности. Это было сделано с целью сотворения материальной вселенной. Экспансия Пуруши возлежит на водах вселенной, и из озера его попа вырастает стебель лотоса, а из цветка лотоса на вершине этого стебля появляется Брама, господин всех конструкторов во вселенной. Считается, что все планетные системы во Вселенной располагаются на огромном теле Пуруши, однако он не имеет ничего общего с сотворенными материальными элементами. Его тело вечно пребывает исключительно в духовном бытии. Своими совершенными глазами преданные созерцают трансцендентную форму Пуруши, имеющего тысячи необыкновенных ног, бедер, рук и ликов. У этого тела тысячи голов, ушей, глаз и носов. Оно украшено тысячами шлемов, гирлянд и сверкающих серег. Эта форма, второе проявление поруши, источник и неуничтожимое семя многообразных воплощений Господа во Вселенной. Из частей и частиц этой формы создаются различные живые существа, полубоги, люди и другие. Прежде всего, в самом начале творения появились четыре неженатых сына Брамы, кумары, которые соблюдали обет безбрачия и подвергали себя суровым аскезам ради осознания абсолютной истины. Верховный, наслаждающийся всеми жертвоприношениями, явился в облике вепря второго воплощения и ради блага земли поднял ее из низших областей вселенной. В эпоху Риши Личность Бога явилась как третье уполномоченное воплощение в образе Деваршинарады, великого мудреца среди полубогов. Он собрал объяснения вед, касающиеся преданного служения и вдохновляющие на бескорыстную деятельность. В четвертом воплощении Господь явился как Нара и Нараэна, близнецы, сыновья жены царя Дхармы. Чтобы обуздать чувство он налагал на себя суровые и достойные подражания эпитимии. Пятое воплощение – Господь Капила, лучший из совершенных существ. Он поведал Асури Брахману об элементах творения и разъяснил ему метафизику, потому что с течением времени это знание было утрачено. Шестым воплощением Пуруши был сын мудреца Атри. Он родился у Анасуи, которая молилась о его приходе. Он изложил трансцендентное знание о ларке, прохладе и другим, яду, хайхае и т.д. Седьмым воплощением был Яджна, сын Праджапати Ручи и его жены Акути. Его правление пришлось на время смены своим и полубоги, среди которых был и его сын Яма, помогали ему. Восьмым воплощением был царь Ришапха, сын царя Набхи и его жены Мерудеви. В этом воплощении Господь показал путь к совершенству, которым следуют те, кто полностью обуздал свои чувства и кого почитают представители всех укладов жизни. О брахманы, в девятом воплощении, вняв молитвам мудрецов, Господь явился в теле царя Притху который возделывал землю, чтобы получать всевозможные плоды. Благодаря этому земля стала прекрасной и очень привлекательной. Во время потопа, завершившего эпоху Чакшуши-ману, когда весь мир оказался под водой, Господь принял образ рыбы и спас своего свату-ману, поддерживая его лодку на плаву. В одиннадцатом воплощении Господь принял облик черепахи. Ее панцирь служил опорой для горы Мандарачалы, которую теисты и атеисты всей вселенной использовали как мутовку. В двенадцатом воплощении Господь явился в образе Тханвантари, а в тринадцатом пленил атеистов чарующей женской красотой и отдал нектар полубогам. В четырнадцатом воплощении Господь явился в образе Нарасимхи и, как плотник, расщепляющий тростник, своими ногтями надвое разорвал могучее тело безбожника Хирания Кашипу. В пятнадцатом воплощении Господь принял облик карлика Брахмана Ваманы и посетил арену жертвоприношения, устроенного Махараджей Бали. Хотя он задумал вернуть власть над тремя планетными системами, он попросил подарить ему клочок земли величиной в три шага. В шестнадцатом воплощении Бога Господь в образе Бригупати двадцать один раз уничтожил правителей, разгневавшись на них за неповиновение брахманам. Шри Вьясадева, следующее, семнадцатое воплощение Бога, появился из чрева Сатьявати от Парашары Муни. Видя, что люди в большинстве своем не обладают большим разумом, он поделил единую веду на несколько разделов и подразделов. В восемнадцатом воплощении Господь явился как царь Рама. Желая своими деяниями доставить удовольствие полубогам, Он проявил сверхъестественную силу, обуздал Индийский океан, а затем убил безбожного царя Равану, находившегося на другом берегу. В 19 девятнадцатом и двадцатом воплощениях Господь явился в семье Вришни, династии Яду, как Господь Баларама и Господь Кришна. Своим приходом Он избавил мир от бремени. Затем в начале Кали-юги, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь явится в провинции Гая как Господь Будда, сын Анджаны. Затем на стыке двух юг Господь творение родится как Калки-аватара, став сыном Вишну-Яши. К тому времени выродившиеся правители земли превратятся в грабителей. О, брахманы, воплощение Господа бесчисленны, подобно ручьям, текущим из неисчерпаемых источников. Все риши, ману, полубоги и потомки ману, обладающие особым могуществом, представляют собой полные части или части полных частей Господа. Тоже относится и к праджапати. Все перечисленные воплощения представляют собой либо полные части, либо части полных частей Господа. Однако Господь Шри Кришна – изначальная личность Бога. Они не сходят на разные планеты, когда там по вине атеистов возникают беспорядки. Господь не сходит, чтобы защитить верующих. Тот, кто утром и вечером внимательно и с преданностью повторяет повествование о таинственном явлении Господа, избавляется от всех страданий. Концепция вселенской формы Господа, вера труппы, проявляющейся в материальном мире, воображаема. Ее назначение дать возможность людям, не обладающим большим разумом и неофитам, привыкнуть к мысли о том, что Господь обладает формой. В действительности же у Господа нет материальной формы. Облака и пыль переносятся воздухом, но не очень разумные люди говорят, что небо облачно, а воздух грязен. Подобным же образом они переносят представления, связанные с материальным телом, на духовную душу. Помимо грубой концепции формы существует иная, Тонкая концепция формы, не имеющей внешних очертаний, невидимой, неслышимой и непроявленной. Форма живого существа отлична от этой тонкой формы, иначе оно не могло бы рождаться вновь и вновь. Когда в процессе самоосознания человек ощущает, что ни грубое, ни тонкое тело не имеют никакого отношения к его чистому Я, тогда он видит и самого себя, и Господа. И когда иллюзорная энергия отступает, и по милости Господа живое существо обретает полное сознание, оно тотчас же осознает себя и предстаёт во всем своем величии. Так сведущие люди описывают рождение и деятельность нерожденного и бездействующего, которого не обнаружить даже в ведических писаниях. Он – Господь сердца. Господь, чьи деяния всегда безупречны, является владыкой шести чувств и полностью располагает шестью достояниями. Он создает проявленные вселенные, поддерживает и уничтожает их, но это никак не влияет на него. Он пребывает внутри каждого живого существа и всегда независим. Глупцы со скудными знаниями не способны постичь трансцендентную природу форм, имен и деятельности Господа, играющего как актер на сцене. Они не могут выразить их ни в своих умозрительных рассуждениях, ни в своих речах. Только те, кто безоговорочно, непрерывно и с любовью служит лотосным стопам Господа Кришны, держащего в руке колесо от колесницы, способны познать Творца Вселенной во всей Его славе, могуществе и трансцендентности. В этом мире только тот может достичь успеха и обрести совершенное знание, кто задает такие вопросы, ибо они пробуждают трансцендентную экстатическую любовь к Личности Бога, владыки всех вселенных, и надежно ограждают от ужасного повторения рождения и смерти. Этот шримад-бхагаватам является литературным воплощением Бога. Он составлен Шрилой Вьясадевой, воплощением Бога. Его цель — нести высшее благо всем людям. Он совершенен и приносит удачу и блаженство. Сняв сливки всех ведических писаний и летописей вселенной, Шри Вьясадева передал багаватам своему сыну, самому высокочтимому среди осознавших себя душ. Шукадева Гасвами, сын Вьясадевы, в свою очередь передал багаватам великому императору Парикшату, который в ожидании смерти сидел на берегу Ганги в окружении мудрецов, не принимая ни пищи, ни воды. Эта боговата Пурана сияет словно солнце. Она взошла сразу же после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и прочим, удалился в свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали. О, ученые-брахманы! Когда Шукадева Гасвамия в присутствии императора Парикшита декламировал там Бхагаватам, я слушал его с неослабным вниманием, и так, по милости этого великого и могущественного мудреца, я постиг Бхагаватам. Теперь я постараюсь передать вам то, что я услышал, так, как я это понял. Глава 4. Явление Шрии Нарады. Выслушав Суту Госвами, старший по возрасту и ученый шоунака Муни, возглавлявший риши, которые совершали эту продолжительную жертвенную церемонию, обратился к нему со словами приветствия. Шаунака сказал, о Сута Госвами, ты самый удачливый и почитаемый из тех, кто может пересказывать Писание. Будь милостив, поведай нам благую весть Шримад-Бхагаватам, переданную великим и могущественным мудрецом Шукадевой Госсвами. В какое время и в каком месте это началось и почему? Откуда к великому мудрецу Кришне Двойпаяне Вьяси пришло вдохновение, побудившее его составить это произведение? Сын Вьясадевы был великим преданным, манистом, чей ум был уравновешен и всегда сосредоточен на едином. Он был трансцендентен к мирской деятельности, но не показывал этого, и походил на невежественного человека. Когда Шрилов Ясадева, шедший следом за своим сыном, проходил мимо прекрасных юных девушек, купавшихся обнаженными, они прикрыли свои тела одеждами, хотя сам Шрилов Ясадева не был наг. Но когда мимо них проходил его сын, они не сделали этого. Мудрец попросил их объяснить, почему они так поступили, на что девушки ответили, что его сын чист и, глядя на них, не видит различий между мужчиной и женщиной, тогда как Вьясадева видит их. Как узнали Шрилу Шукадеву, сына Вьясы, жителей Хастинапура, когда после странствий по провинциям Куру и Джангала он вошел в их город, выглядя как немой безумный дурачок? Как случилось, что царь Парикшит встретил этого великого мудреца, получив возможность услышать из его уст великую песнь, заключающую в себе трансцендентную сущность Вет, Шримад-Багаватам? Обычно Шукадева Госвами задерживался у дверей домохозяев только на время, которое необходимо, чтобы подоить корову, и делал это лишь для того, чтобы осветить их жилище. Махараджа Парикшит считается великим совершенным преданным Господа, и Его рождение и деяния удивительны. Поведай же нам о нем! Он был великим императором и владел всеми богатствами доставшегося ему по наследству царства. Он был такой возвышенной личностью, что умножал славу династии Панду. Почему же он все оставил и удалился на берег Ганги, чтобы поститься до прихода смерти? Он был таким великим императором, что все враги приходили и преподали к его стопам. Ради собственного блага они отдавали ему все свои богатства. Он был молод, полон сил и обладал несметными царскими богатствами. Почему же он захотел оставить все это, включая собственную жизнь? Те, кто предан делу личности Бога, живут только ради благополучия, прогресса и счастья других людей. Они не преследуют корыстных целей. Конечно, император Парикшит не был привязан к мерзким богатствам. Как же он мог оставить свое бренное тело, служившее прибежищем для других? Мы знаем, что ты сведуешь во всем за исключением некоторых разделов Вет, и поэтому можешь ясно ответить на вопросы, которые мы только что задали тебе. с вами сказал. Когда вторая эпоха перекрыла третью, Сатьявати, дочь Васу, родила Парашари великого мудреца Вьесадеву. Однажды на восходе солнца Вьесадева совершил утреннее омовение в водах Сарасвати и сел в уединении, чтобы сосредоточиться. Великий мудрец Вьесадева предвидел, что люди начнут пренебрегать своими обязанностями в эту эпоху. Это происходит на земле в различные века под влиянием невидимых сил, проявляющихся с течением времени. Обладая знанием и трансцендентным зрением, великий мудрец предвидел, что под влиянием этого века все материальное придет в упадок. Он предвидел также, что у неверующих людей сократится продолжительность жизни, и из-за отсутствия добродетели они станут беспокойными. Поэтому он погрузился в размышления о том, как помочь людям всех сословий и укладов в жизни. Он видел, что жертвоприношения, упомянутые в ведах, являются средством, с помощью которого можно очистить деятельность людей. И чтобы упростить этот процесс, он разделил единую веду на четыре части с целью распространить их среди людей. Четыре части изначального источника знания были выделены в самостоятельные произведения а описание исторических фактов и подлинных событий, содержащиеся в Пуранах, именуются Пятой Ведой. После того, как Веда была разделена на четыре части, Пайло Риши стал учителем Риг-Веды, Джаймини — учителем само и только Вайшам Пайна прославился знанием Яджур-Веды. Суманту ангири была поручена Адхарва-Веды, которой он посвятил всего себя о моему отцу Рамахаршане, Пураны и исторические хроники. Все эти следующие ученые в свою очередь передали доверенные им веды своим многочисленным ученикам, ученикам учеников и их ученикам. Так образовались соответствующие школы последователей вет. Таким образом, великий мудрец Вьеса-Дева, очень милостивый к невежественным людям, преподнес веды в такой форме, чтобы их могли усвоить даже люди с невысоким интеллектом. Движимый состраданием, великий мудрец решил, что это целесообразно, ибо позволит людям достичь высшей цели жизни. И потому он составил великое историческое повествование Махабхарату, предназначенное для женщин, шудр и друзей дважды рожденных. О дважды рожденные брахманы, хотя он трудился на благо всех людей, в сердце он оставался неудовлетворенным. В сердце мудреца не было удовлетворения, и тогда он стал размышлять, ибо ему была ведома суть религии. Он сказал себе следующее. Я смиренно поклонялся ведам, духовному учителю и жертвенному алтарю, соблюдая все строгие обеты ученичества. Я придерживался всех правил и показал значение ученической преемственности, составив Махабхарату, благодаря которой даже женщины, шудры и прочие могут встать на путь религии. Я чувствую, что мне чего-то недостает, хотя я обладаю всем, что, согласно ведам, необходимо человеку. Возможно, причина этого кроется в том, что я не выделил преданное служение Господу, которое привлекает и совершенных существ, и непогрешимого Господа. Как уже упоминалось, Нарада подошел к хижине Кришны Двайпайны Вьясы, расположенной на берегу Сарасвати, в тот момент, когда Вьясадева сокрушался о своем несовершенстве. При появлении Шри Нарады, которое было добрым знаком, Шри Вьясадева почтительно поднялся и склонился перед ним с таким благоговением, с каким поклонился бы Брамаджи, Творцу Вселенной. Глава пятая Нарада дает Вьясадеве наставление по Шримад-Бхагаватам Сута Гасвами сказал Удобно расположившись и не скрывая улыбки, мудрец среди богов народа обратился к Рише среди брахманов Ведовьяси. Обращаясь к Вьесадеве, сыну Парашары, Нарада спросил, удовлетворен ли ты, отождествляя себя с телом и умом, как с объектами сама сознания? Ты исследовал все, и познание твои совершенны. Нет сомнений в том, что ты создал великое и замечательное произведение Махабхарату, в которой детально объяснены различные ведические процедуры. Ты подробно описал безличный брахман и все вытекающее из этого знания. Почему же, дорогой Прабу, несмотря на это, ты так сокрушаешься, считая, что не завершил своего дела? Шри Вьясадева сказал. Все, что ты сказал обо мне, соответствует истине, но, несмотря на все это, я неспокоен. Поэтому я прошу тебя объяснить мне основную причину моей неудовлетворенности, ведь твои знания безграничны, ибо ты являешься потомком саморожденного Брамы, не имеющего мирского отца и матери. Мой господин... Тебе открыты все тайны, ибо Ты поклоняешься Создателю и Разрушителю материального мира, Хранителю духовного мира, изначальной Личности Бога, трансцендентной к трем гунам материальной природы. О Добродетельный, подобно солнцу, Ты можешь странствовать всюду по трем мирам и, подобно воздуху, проникать в сердце каждого. В этом Ты практически равен всепроникающей сверхдуше. Поэтому прошу Тебя, открой мне, чего мне недостает, несмотря на то, что, следуя всем предписаниям и выполняя все обеты, я полностью погружен в трансцендентное. Шри Нарда сказал, «Ты фактически не воспел возвышенную и безупречную славу Личности Бога». Философия, недоставляющая удовлетворение трансцендентным чувством Господа, считается бесполезной. О, великий мудрец, хотя ты очень подробно описал четыре принципа, начиная с религиозных обрядов, ты не описал величие Верховной Личности, Васудевы. Слова, не описывающие величие Господа, который один способен осветить атмосферу целой вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные Личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве. Но сочинение, состоящее из описаний трансцендентного величия имени, славы, форм, игр безграничного Верховного Господа, резко отличается от них. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых — совершить переворот в неправедной жизни, сбившейся с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. Учение о самосознании, в котором нет понятия о непогрешимом Боге, непривлекательно, даже если в нем нет и тени материального. Какой же тогда прок в кармической деятельности, по природе приходящей и болезненной от начала до конца, если она не используется в преданном служении Господу? О, Весадева, твое видение совершенное, твоя добрая слава безупречна, ты тверд в своих обетах и правдив. Поэтому ты способен в трансе размышлять об играх Господа ради освобождения обычных людей из материального рабства. Всё, что ты желаешь описать по видимости отдаленным от Господа, различными формами, именами и следствиями, просто возбуждает ум, подобно тому, как ветер раскачивает лодку, не имеющую пристанище. В людях от природы заложена склонность к наслаждениям. А ты поощрял в них эту склонность под прикрытием религии. Это предосудительно и неблагоразумно. Руководствуясь твоими наставлениями, они будут заниматься этим, прикрываясь религией, и очень скоро забудут обо всех запретах. Верховный Господь безграничен. Только искушенный человек, оставивший деятельность, направленную на достижение материального счастья, достоин того, чтобы постичь науку о духовных ценностях. Поэтому, о добродетельный, ты должен описать трансцендентные деяния Верховного Господа, указав тем самым пути трансцендентного осознания людям, которые из-за своих материальных привязанностей находятся в худшем положении. Человек, оставивший материальные занятия ради преданного служения Господу, но не достигший зрелости, иногда может пасть, однако даже в этой неудаче для него нет ничего плохого. С другой стороны, человек, не занимающийся преданным служением, даже если он выполняет все предписанные ему обязанности, ничего не достигает. Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которой нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти ее всю, от высшей планеты Брамалоки до низшей паталы Что же касается счастья, которое приносят чувственные наслаждения, то в положенный срок оно само приходит к нам, так же, как в положенный срок к нам, вопреки нашей воле, приходят непрошенные страдания. Мой дорогой Вьяса, даже если преданный Господу кунды порой падает, он, безусловно, не живет в материальном мире, как другие люди» потому что человек, однажды ощутивший сладость лотосных стоп Господа, не может заниматься ничем другим, кроме как вновь и вновь вспоминать это экстатическое ощущение. Верховный Господь, Личность Бога, Сам есть этот космос, и все же Он в стороне от Него. Это космическое проявление исходит из Господа, на нем оно покоится и в Него погружается после уничтожения. Тебе известно об этом все, я же лишь вкратце изложил это. О добродетельный, ты обладаешь совершенным видением, ты способен познать сверхдушу Личность Бога, ибо являешься полной частью Господа. Хотя ты не нерожденный, ты появился на земле на благо всех людей. Поэтому опиши как можно ярче Махану Бхавы, трансцендентные игры Верховной Личности Бога. Ученые круги пришли к определенному выводу, что безупречная цель прогресса познания, состоящего из аскетизма изучения вет, принесения жертвоприношений, пения гимнов и благотворительности, находят свое высшее выражение в трансцендентных описаниях Господа, воспетого в возвышенных стихах. О Муни! В минувшей эпохе я родился сыном одной служанки, прислуживавшей Брахманом, последователем принципов Веданты. Пока они в течение четырех месяцев сезона дождей жили вместе, я прислуживал им. Хотя эти последователи виданты по своей природе были беспристрастны, они благословили меня своей беспричинной милостью. Я же умел владеть собой и не имел привязанности к играм, хотя и был еще ребенком. К тому же я был послушен и не говорил больше, чем надо. Лишь однажды с их дозволения я принял остатки их пищи, и это сразу избавило меня от всех грехов. Благодаря этому мое сердце очистилось, и с тех пор сама природа трансценденталистов стала привлекательна для меня. О, Вьясадева, по милости этих великих ведантистов, общаясь с ними, я мог слышать их рассказы о привлекательных деяниях Господа Кришны. Я внимательно слушал их, и с каждым разом мое желание слушать повествование о Личности Бога все возрастало. О, великий мудрец! Как только я почувствовал это влечение к Личности Бога, я стал слушать повествование о Господе с неослабным вниманием. И по мере того, как мое влечение усиливалось, я начал осознавать, что только по невежеству отождествлял себя с грубой тонкой оболочками, ибо и Господь, и я трансцендентны. На протяжении двух времен года, сезона дождей и осени, я имел возможность внимать этим великим душам, мудрецам, постоянно воспевавшим чистейшую славу Господа Хари. И когда во мне забил ключ преданного служения, оболочки гун страсти и невежества спали с меня. Я был очень привязан к этим мудрецам. Я вел себя смиренно, и служение им уничтожило все мои грехи. В глубине сердца я непоколебимо верил в них. Обуздав чувства, я телом и умом строго следовал их указаниям. Перед уходом эти бхактивиданты, милосердные к бедным душам, поведали мне самое сокровенное знание, которому учит сама Верховная Личность Бога. С помощью этого сокровенного знания мне стало ясно, как действует энергия Господа Васудевы, Создателя, Хранителя и Разрушителя всего сущего. Познав это, человек может вернуться к Нему и лично увидеться с Ним. О Брахман Вьясадева, Ученые пришли к заключению, что самое лучшее средство, излечивающее от всех тревог и страданий, посвятить всю свою деятельность служению Верховному Господу, Личности Бога. О, добрая душа, разве не излечивает от болезни то, что является ее причиной, если применять это как лекарство? Таким образом, когда человек посвящает всю свою деятельность служению Господу, та же самая деятельность, которая прежде служила причиной его вечного рабства, срубает древо деятельности. Любая деятельность, которой человек занимается в этой жизни, направленная на выполнение миссии Господа, называется бхакти-йогой или трансцендентным любовным служением Господу, а то, что зовется знанием, становится сопутствующим фактором. Исполняя обязанности в соответствии с указаниями Шри Кришны, верховной личности Бога, человек постоянно помнит о нем, его именах и его качествах. Так воспоем же славу Васудеве и его полным экспансиям, прадьюмне, а не рудхе и санкаршане. Таким образом, воистину видит тот, кто поклоняется трансцендентному звуковому образу верховной личности Бога, Вишну, не имеющему материальной формы. О, Брахман, так Верховный Господь Кешева одарил меня сначала трансцендентным знанием о Господе, которое содержится в сокровенных разделах Вет, затем духовным богатством и, наконец, интимным любовным служением Ему. Поэтому соблаговали описать деяния всемогущего Господа, о которых ты узнал благодаря всестороннему изучению Вет ибо это удовлетворит желания великих ученых мужей и в то же время облегчит мучения большинства простых людей, вечно страдающих от материальных несчастий. Поистине нет другого пути избавления от этих страданий. Глава 6 Беседа Народы с Вьясадевой Сута сказал. У Брахманы, слушая историю рождения и деяний Шри Нарады, Вьесадева, воплощение Бога и сын Сатьявати, задал следующий вопрос. Шри Вьесадева сказал, «О Нарада, что ты делал после ухода великих мудрецов, наставлявших тебя в трансцендентной науке еще до начала твоей нынешней жизни? О сын Брахмы, как протекала твоя жизнь после посвящения», И как ты получил это тело, покинув прежнее, состарившееся в свой срок? О, великий мудрец, в положенный срок время уничтожает всё. Как же эта история, произошедшая с тобой еще до наступления нынешнего дня Брахмы, осталась в твоей памяти свежей и нетронутой временем? Шри Нарада сказал. Великие мудрецы, наделившие меня научными знаниями о трансцендентном, отправились дальше, а мне пришлось проводить свою жизнь следующим образом. Я был единственным сыном у матери, простой женщины и к тому же служанки. И поскольку кроме меня и ее единственного отпрыска ей было некого защищать, она связала меня узами своей любви. Она хотела обеспечить меня всем необходимым, Но так как сама была зависима, не могла ничего сделать для меня. Мир всецело находится во власти Верховного Господа, поэтому все в нем подобны деревянным марионеткам в руках кукольника. Когда мне было пять лет, я жил в школе брахманов. Я зависел от любви своей матери и не ведал о других землях. Однажды вечером моя бедная мать вышла из дому, чтобы подоить корову. И в этот момент, повинуясь верховному времени, змея ужалила ее в ногу. Я принял это как особую милость Господа, который всегда желает блага своим преданным, и с мыслями об этом отправился на север. Покинув дом, я проходил мимо процветающих столиц, городов, деревень, мимо скотоводческих ферм, шахт, пашин, долин, цветников, садов, где выращивались саженцы деревьев и через девственные леса. Я шел через холмы и горы, изобилующие месторождениями минералов, золота, серебра и меди, проходил земли, над которыми кружились опьяненные пчелы и пели птицы, а в водоемах росли прекрасные лотосы, достойные небожителей. Я в одиночестве пробирался сквозь заросли тростника, бамбука, камыша, острой травы и сорняков. Проходил пещеры, через которые трудно пробраться одному, заходил в дремучие, темные, полные опасности и наводящие страх чаще, в которых устраивали свои игрища, змеи, совы и шакалы. Путешествуя так, я ощутил жажду и голод, и почувствовал, что мое тело и ум устали. Поэтому я совершил омовение в речной заводе и испил воды. Вода принесла мне облегчение и сняла усталость. Затем в безлюдном лесу под сенью Баньяна с помощью своего разума я начал медитировать на сверхдушу, пребывающую внутри меня, как меня научили освобожденные души. Как только я стал медитировать на лотосные стопы личности Бога, сосредоточив на них свой ум, преображенный трансцендентной любовью, слезы потекли из моих глаз и личность Бога, Хари, тут же явился на лотосе моего сердца. О, Вьесадева, в тот миг, когда все мое существо переполнилось ощущением счастья, все члены моего тела ожили. Погрузившись в океан экстаза, я уже больше не мог видеть ни себя, ни Господа. Трансцендентная форма Господа сама по себе удовлетворяет желание ума и мгновенно устраняет все противоречия в мыслях. Потеряв этот образ из виду, я в смятении вскочил, как человек, лишившийся самого желанного. Я хотел вновь увидеть эту трансцендентную форму Господа, но, несмотря на все мои старания сосредоточиться на сердце и горячее желание снова увидеть ее, я не смог этого сделать. Разочарованный, я почувствовал себя очень несчастным виде как я пытаюсь медитировать в этом уединенном месте, Верховный Господь, трансцендентный ко всем материальным описаниям, чтобы смягчить мое горе, сказал мне важные и приятные слова. «О Нарада, — сказал Господь, — мне жаль, что в этой жизни Ты больше не сможешь увидеть меня. Тот, кто несовершенен в служении и не вполне свободен от материальных пороков, едва ли может увидеть меня. «О добродетельный, я только один раз явился тебе, и то лишь для того, чтобы усилить твое стремление ко мне. Ибо чем больше ты будешь стремиться ко мне, тем свободнее ты будешь от всех материальных желаний». Если преданный занимается служением абсолютной истине даже в течение нескольких дней, его разум становится устойчивым и сосредотачивается на мне. Позже, оставив эти полные скорби материальные миры, он становится моим спутником в трансцендентном мире. Разум, занятый преданным служением мне, никогда не может быть разрушен. По моей милости, память твоя сохранится даже во время сотворения и разрушения вселенной. Затем Верховный Владыка, воплощенный в звуки и невидимый для глаз, но самый удивительный, умолк. Испытывая чувство благодарности к Нему, я в почтении склонил голову. Так я стал, непрестанно повторяя, воспевать святое имя и славу Господа, не обращая внимания на условности материального мира. Такое повторение и памятование о трансцендентных играх Господа очень благотворно. Занимаясь этим, я странствовал по всей земле полностью удовлетворенной, смиренной и не знающей зависти. Итак, о Брахман Вьесадева, пришло время, и я, полностью погруженный в размышления о Кришне и потому не имеющий никаких привязанностей, совершенно свободный от материальной скверны, встретил смерть, подобную молнии, которой всегда сопутствует свет. Одаренный трансцендентным телом, достойным спутника Личности Бога, я освободился от тела, состоящего из пяти материальных элементов и поэтому все накопившиеся реакции моей деятельности ради наслаждений прекратились. Когда Личность Бога, Господь Нарайана, в конце эпохи возлежал на водах опустошения, Брахма со всеми созидающими элементами начал входить в него. Я также вошел в Нарайану с его дыханием. По прошествии четырех миллиардов трехсот миллионов солнечных лет, Когда Брахма пробудился, чтобы по воле Господа снова начать творить, из трансцендентного тела Господа были сотворены все Риши, Маричи, Ангира, Атрии и другие. Вместе с ними появился и я. С тех пор, по милости всемогущего Вишну, я беспрепятственно путешествую и в трансцендентном мире, и в трех сферах материального мира. Это возможно благодаря тому, что я не преклонен в своем непрерывном преданном служении Господу. Так я и странствую, постоянно воспевая трансцендентное послание, повествующее о славе Господа, играя на этой вине, инструменте, подаренном мне Господом и исполненном трансцендентных звуков. Верховный Господь, чьи лотосные стопы являются источником всей добродетели и святости, рассказы о славе и деяниях которого радуют слух, словно по зову тут же появляется на троне моего сердца, стоит мне начать воспевать его святые деяния. На собственном опыте я убедился, что те, кто не знает покоя из-за желания соединить чувства с их объектами, могут пересечь океан невежества на самом подходящем для этого судне, которым является постоянное воспевание трансцендентных деяний Личности Бога. Обуздав чувства с помощью практики йоги, несомненно, можно освободиться от беспокойств, причиняемых желаниями и похотью. Но этого еще недостаточно, чтобы принести удовлетворение душе, так как его приносит только преданное служение Личности Бога. О Вьясадева, ты свободен от всех грехов. Итак, по твоей просьбе я поведал тебе о своем рождении и о том, что я делал, чтобы достичь самосознания Это поможет обрести удовлетворение и тебе. Сута Госвами продолжал. Сказав это в Есадеве, Шрила Нарадемуни покинул его, и, играя на своей вине, направился туда, куда считал нужным. Слава и удача Шриле Нарадемуни, ибо он прославляет деяния Личности Бога, получая от этого радость сам и воодушевляя все страждущие души Вселенной. Глава седьмая. Наказание сына Дроны. Риши Шаунака спросил. О Сута, великий мудрец Вьясадева, наделенный трансцендентным могуществом, выслушал Шри Нараду Муни. Что же делал Вьясадева после ухода Нарады? Шри Сута сказал. На западном берегу реки Сарасвати, неразрывно связанной с ведами, в месте, называемом шамья которое вдохновляет мудрецов в их трансцендентной деятельности, стоит хижина, предназначенная для медитации. Там, в своем ашраме, окруженном плодовыми деревьями, Шрила Вьясадева, прикоснувшись для очищения к воде, расположился, чтобы погрузиться в медитацию. Итак, он сосредоточил свой ум, в совершенстве заняв его связующим процессом преданного служения, в котором нет ни малейшей примеси материального, и увидел абсолютную Личность Бога и его внешнюю энергию, полностью находящуюся в его власти. Хотя живое существо трансцендентно к тремгунам материальной природы, находясь под воздействием этой внешней энергии, оно считает себя порождением материи и потому испытывает материальные страдания. Связующий процесс преданного служения может непосредственно облегчить все материальные страдания живого существа, которые чужды его природе, но люди в большинстве своем не знают этого. Потому мудрец Вьясадева составил это ведическое писание, которое связано с высшей истиной. В человеке, который просто слушает ведические писания, тотчас же пробуждается влечение к любовному преданному служению Кришне, Верховной Личности Бога, который гасит в нем пламя скорби, иллюзии и страха. Великий мудрец Вьясадева, составив Шримад Бхагаватам и проверив его, поведал его своему сыну Шри который уже шел путем самоосознания. Шри шаунако спросил Суту уго с вами шрейшукадеевага с вами уже шел путем самоосознания и следовательно обрел удовлетворение в самом себе почему же тогда он взял на себя труд изучения такого объемного произведения все различные атмарамы те кто черпает наслаждение в атме, духовном я особенно те из них кто утвердился на пути самосознания желают нести беспримесное преданное служение Личности Бога, несмотря на то, что уже освободились от всех материальных пут. Это означает, что Господь обладает трансцендентными качествами и поэтому привлекает всех, в том числе и освобожденные души. Шрила Шукадева Госвами, сын Шрила Вьясадевы, не только обладал трансцендентным могуществом, но был также очень дорог преданным Господа. Итак, он приступил к изучению этого великого повествования шримат Шримад Бхагаватам. с вами обратился к Рише, возглавляемым Шаунакой, с такими словами. Теперь я начну трансцендентное повествование о Господе Шри Кришне, о рождениях, деяниях и освобождении царя Парикшита, мудреца среди царей, а также поведаю о том, как сыновья Панду отреклись от мира. Когда воины обеих армий, кауравов и пандавов, полегли на поле битвы Курукшетра, и мертвые обрели то, что заслужили, когда стеная упал сын Дритараштры, с хребтом, перебитым палицей пхемосены, сын Дроначарьи Ашваттхама обезглавил пятерых спавших сыновей Драупади и принес их головы, как трофей своему господину, по глупости считая, что тот будет доволен. Но Дурьодана не одобрил его гнусного поступка и ничуть не был им доволен. Драупади, мать пятерых детей пандавов, услышав о том, что они злодейски убитые, охваченная горем запречитала и глаза ее наполнились слезами. Пытаясь утешить ее в ее горе, Арджуна сказал. «О достойная женщина!» Когда я принесу тебе голову этого брахмана, отсеченную стрелой из лука гандивы, я осушу твои слезы и утешу тебя. А когда тела твоих сыновей будут преданы огню, ты сможешь совершить омовение, попирая его голову. Этими словами Арджуна, которого направлял непогрешимый Господь, его возница и друг, успокоил свою возлюбленную жену. Затем он облачился в доспехи и взял в руки наводящее ужас оружие. Взойдя на свою колесницу, он пустился в погоню за Ашватхамой, сыном своего наставника в военном деле. Ашватхама, убийца царевичей, завидя стремительно приближавшегося к нему Арджуну, в панике помчался на колеснице, спасая свою жизнь, подобно Брахме, в страхе убегавшему от Шивы. Когда сын Брахмана Ашватхаму увидел, что его лошади устали, он решил, что ему не остается ничего другого, как применить самое могущественное оружие, брахмастру, или ядерное оружие. Так как его жизни грозила опасность, он для очищения прикоснулся к воде и, сосредоточившись, стал произносить гимны, приводящие в действие ядерное оружие, хотя и не знал, как остановить его действие. Во всех направлениях мгновенно распространился ослепительный свет. Он был таким нестерпимым, что Арджуна, почувствовав, что его жизнь в опасности, обратился к Господу Шри Кришне. Арджуна сказал, О, мой Господь Шри Кришна, Ты всемогущая Личность Бога. Твои энергии безграничны, поэтому только Ты способен изгнать страх из сердца своих преданных». Любой человек, охваченный пламенем материальных страданий, может найти путь к освобождению только в тебе. Ты – изначальная Личность Бога, распространяющая себя во всех творениях и трансцендентная к материальной энергии. Своей духовной энергией ты нейтрализовал влияние материальной энергии. Ты всегда пребываешь в вечном блаженстве и обладаешь трансцендентным знанием. И все же, хотя ты находишься вне пределов сферы влияния материальной энергии, ради высшего блага обусловленных душ ты следуешь четырем принципам освобождения, включающим религию и прочее. Ты не сходишь в этот мир, воплощаясь в нем, чтобы облегчить его премия и принести благо своим друзьям, особенно тем, кто безраздельно предан тебе и постоянно погружен в размышления о тебе. О бог богов! Как случилось, что это сияние, таящее в себе опасность, распространяется повсюду? Откуда оно исходит? Я не понимаю этого. Господь, Верховная Личность, сказал, «Я открою тебе, что в этом повинен сын Дроны». Он прочел гимны, приводящие в действие ядерную энергию — брахмастру, но не знает, как вернуть это ослепительное излучение. Он совершил это от беспомощности, охваченный страхом неминуемой гибели. О, Арджуна, противодействовать этому оружию может только другая брахмастра. Ты сведущ в военном искусстве, так погаси же ослепительное сияние этого оружия силой своего. Шри Сутагасвами сказал. Услышав эти слова Верховного Господа, Арджуна прикоснулся для очищения к воде и, обойдя вокруг Господа Шри Кришны, выпустил Свою брахмастру, чтобы остановить действие первой. Когда излучения обеих брахмастер соединились, огромный огненный шар, подобный солнечному диску, заслонил собой весь космос, небесный свод и все планеты. Обитатели всех трех миров ощутили нестерпимый жар, возникший от излучения этих двух брахмастер. Все вспомнили огонь Самвартака, который уничтожает Вселенную. Увидев, что народы встревожились и планетам грозит неминуемая гибель, Арджуна, исполняя желание Господа Шри Кришны, вернул обратно обе брахмастры. Арджуна, глаза которого были похожи на два красных медных шара и сверкали гневом, ловко схватил сына Гаутами и связал его веревками, как животное. Связав Ашватхаму, Арджуна решил доставить его в военный лагерь. Лотосаокий Шри Кришна, Личность Бога, обратился к разгневанному Арджуне. Господь Шри Кришна сказал. У Арджуна ты не должен проявлять милосердие и освобождать этого родственника Брахмана, Брахмабандху, ибо он убил невинных юношей, когда они спали. Тот, кому известны принципы религии, не убьет врага, застигнутого врасплох, пьяного, безумного, спящего, испуганного или лишившегося своей колесницы. Он не убьет ребенка, женщину, глупого или сдавшегося на его милость». Жестокий и подлый человек, поддерживающий свое существование ценой жизни других, для своего же блага заслуживает того, чтобы быть убитым, а иначе из-за своих поступков он будет опускаться все ниже и ниже. Более того, я сам слышал, как ты обещал Дру-Падди, что принесешь ей голову убийцы и ее сыновей. Этот человек вероломно убил членов твоей семьи, но это еще не все. Своим поступком он вызвал недовольство и своего господина. Он представляет собой лишь сгоревшие останки своей семьи. Убей его немедленно. Сута Госвами сказал, Несмотря на то, что Кришна призывал Арджуну убить сына Дроначарьи, проверяя его религиозность, Арджуна, великая душа, не хотел делать этого, хотя Ашватхама и совершил гнусное убийство членов его семьи. После того, как Арджуна и его близкий друг и колесничий Шри Кришна прибыли в лагерь, право решать судьбу убийцы Арджуна предоставил своей любимой жене, скорбевшей по убитым сыновьям. Шри Сутагасвами сказал, «Драупади увидел Ашватхаму, связанного веревками, как животное. Он молчал из-за совершенного им позорного убийства». Обладая кротким нравом, природной добротой и женской мягкостью, она оказала ему почтение, которое надлежит оказывать брахману. Ей было нестерпимо видеть Ашватхаму, связанного веревками, и как добродетельная женщина, она сказала, освободи его, ведь он брахман, наш духовный учитель. По милости дроначарии, ты постиг военное искусство стрельбы из лука и сокровенное искусство управления оружием. Дроначария, безусловно, еще жив, поскольку его представляет сын. Его жена Крипи не совершила обряда сати, так как у нее остался сын. О, самый удачливый и сведущий в законах религии, тебе не подобает причинять горе прославленному роду, который всегда почитали и уважали. Мой господин, не заставляй жену Дроначарии рыдать подобно мне, я скорблю о гибели своих сыновей не нужно, чтобы она, как и я, беспрестанно лила слезы. Если люди, принадлежащие к правящему царскому роду, не сдержав своих чувств, оскорбят брахманов или прогневают их, огонь гнева брахманов испепелит всех членов царской семьи и принесет горе всем. Сута Госвамии сказал, о брахманы, Царь Юдхиштхира полностью согласился с доводами царицы, которые соответствовали принципам религии, были продиктованы милосердием и беспристрастием, справедливы, похвальны и нелицемерны. Накулы и Сахадева, младшие братья царя, а также Сатьяки, Арджуна, личность Бога Господь Шри Кришна, сын Деваки, женщины и другие, все единодушно согласились с царем но бхима не согласился с ними и предложил убить преступника который в гневе напрасно погубил спящих юношей не принеся этим пользы ни себе ни своему господину чатурб худжа четырехрукий личность бога выслушав пхиму Драупади и других посмотрел в глаза своему близкому другу Арджуне и слегка улыбаясь заговорил личность бога шаррикришна сказал Нельзя убивать друга Брахмана, но если он агрессор, это необходимо сделать. Все эти законы есть в Писаниях, и тебе следует действовать согласно им. Ты должен выполнить обещание, данное своей жене, и поступить так, чтобы угодить Пхимасине и мне. Арджуна тотчас же понял, что имел в виду Господь, отдавая двусмысленные приказы, и срезал своим мечом волосы и драгоценный камень с головы Ашватхамы. Из-за убийства детей тело Ашватхамы уже утратило свое сияние, а теперь, лишившись драгоценного камня с головы, он потерял силы. Его развязали и выгнали прочь из лагеря. Срезать волосы с головы, лишить богатства и изгнать из собственного дома – вот наказание, которым предписано подвергать родственника Брамана. Смертная казнь не входит в их число. Затем охваченные горем сыновья Панду вместе с Драупади совершили соответствующие обряды над телами своих родных. Глава 8. Молитвы царице Кунти и спасение Парикшита. Сутаго с вами сказал: Затем Пандавы и Драупади направились к Ганге, чтобы дать воду умершим родственникам, которые нуждались в ней. Впереди шли женщины. Оплакав всех и предложив достаточно воды Ганге, они омылись в ее водах, освященных пылью с лотосных стоп Господа. Они сидели подавленные горем царь Куру Махараджи Юдхиштхиры со своими младшими братьями Дритараштра, Гандхари, Кунти и Драупади. С ними был и Господь Кришна. Ссылаясь на строгие законы Всемогущего и их воздействие на все живые существа, Господь Кришна вместе с Муни стал утешать тех, кто был потрясен и подавлен. Ловкий Дурьёдана и его приспешники хитростью захватили царство Итхиштхиры, у которого не было врагов. Но, по милости Господа, справедливость была восстановлена, а бессовестные цари, вставшие на сторону Дурьёданы, были убиты им. Умерли и те, кто позволил себе грубо обойтись с волосами царицы Драупади, приблизив тем самым свою кончину. Господь Шри Кришна побудил Махараджу Юдхиштхиру надлежащим образом провести три ашваметхаяджаны, жертвоприношение коня, и добрая слава о нем разнеслась по всему свету, так что он стал также знаменит, как Индра, совершивший сто таких жертвоприношений. Затем Господь Шри Кришна приготовился к отъезду. После того, как брахманы, возглавляемые Шрилой Вьясадевой, выразили ему свое почтение, он ответил им тем же и пригласил к себе сыновей панду. Взойдя на колесницу, чтобы направиться в Двараку, он увидел спешащую к нему испуганную Уттару. Уттара сказала, «О Господь богов, о Господь вселенной, Ты величайший из мистиков». Умоляю Тебя, защити меня, ибо в этом мире двойственности никто, кроме Тебя, не сможет вырвать меня из когтей смерти. О мой Господь, Ты всемогущ! Огненная железная стрела стремительно приближается ко мне. О мой Господь, если на то Твоя воля, пусть она спалит меня, но не дай ей сжечь и выкинуть мой плод. Окажи мне эту милость, о мой Господь!» Сута Госвами сказал. Спокойно выслушав ее, Господь Шри Кришна, всегда очень благосклонный к своим преданным, сразу догадался, что Ашватхама, сын Дроначарии, желая уничтожить последнего отпрыска рода пандавов, выпустил брахмастру. О Шаунака о величайший из великих мыслителей, все пятеро пандавов, увидев ослепительную брахмастру, приближающуюся к ним, взялись каждый за свое оружие. Увидев, какая большая опасность угрожает его чистым преданным, душам, полностью предавшимся ему, всемогущая Личность Бога, Шри Кришна, тут же взял свой диск Сударшину, чтобы защитить их. Шри Кришна, владыка мистических сил, в виде параматмы, пребывает в сердце каждого. Поэтому, чтобы защитить потомка династии Куру, он окружил плод в очреве Уттары своей личной энергией. О Шаунака, несмотря на то, что выпущенную Ашватхамой сверхмощную брахмастру нельзя было ни остановить, ни отразить, и ей невозможно было ничего противопоставить, она была нейтрализована и отражена, натолкнувшись на силу Вишну. О брахманы, не сочтите это каким-то особенным чудом таинственной и непогрешимой личности Бога. С помощью своей трансцендентной энергии он хранит и уничтожает все материальные объекты, хотя сам он нерожденный. Целомудренная преданная Господа Кунти, пятеро ее сыновей и Идраупади, спасенные от излучения брахмастры, обратились к Господу Кришне, когда он собрался уезжать домой. Шримати Кунти сказала. О, Кришна, я склоняюсь перед Тобой, ибо Ты изначальная Личность, и на Тебя не влияют качества материального мира. Ты существуешь внутри и вне всего, и все же остаешься невидимым ни для кого. Недоступный ограниченному восприятию чувств, Ты неизменная безупречная сила, скрытая завесой, вводящей в заблуждение энергии. Ты невидим для глупых так же, как остается неузнанным актер, переодетый для роли. Ты не сходишь сам, чтобы донести трансцендентную науку преданного служения до сердец возвышенных трансценденталистов и спекулятивных мыслителей, которые очистились, научившись отличать материю от духа. Что же тогда должны делать мы, женщины, чтобы в совершенстве познать тебя? Поэтому я в глубочайшем почтении склоняюсь перед Господом, который стал сыном Васудевы, радостью Деваки, сыном Нанды и других пастухов риндавана и приносит радость коровам и чувствам. О Господь, я почтительно склоняюсь перед Тобой. На Твоем животе углубление, напоминающее лотос. Ты всегда украшен гирляндой из лотосов. Твой взгляд освежает, как цветок лотоса, а стопы Твои отмечены знаком лотоса. Ох, Решикеша, хозяин чувств и господин богов, ты освободил свою мать Деваки, которую надолго заточил в тюрьму и тиранил злобный царь Камса. Ты также уберег меня и моих детей от опасности, следовавших одна за другой. Мой дорогой Кришна, ты уберег нас от отравленного пирога, защитил от великого пожара, от людоедов, спас на собрании злодеев, от страданий в лесу во время нашего изгнания и в битве, где сражались великие полководцы. Теперь же ты спас нас от оружия Ашватхамы. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы мы могли вновь и вновь видеть тебя. Ибо видеть тебя значит не видеть больше круговорота рождения и смерти. О, мой Господь, достичь Тебя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути материального прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием и телесной красотой, не может искренне обратиться к Тебе. О, богатство материально нищих, я склоняюсь перед Тобой. Ты не имеешь никакого отношения к действиям и реакциям гун материальной природы. Ты черпаешь удовлетворение в самом себе, и потому ты самый умиротворенный, и ты господин манистов. О мой Господь, я знаю, что ты вечное время, верховный повелитель, всепроникающий, не имеющий ни начала, ни конца. Раздавая свою милость, ты никому не питаешь пристрастия. Раздоры же между живыми существами возникают только на почве социальных отношений. О Господь! Никто не может понять Твои трансцендентные игры, которые кажутся развлечениями человека и способны ввести в заблуждение кого угодно. Ты никому не питаешь ни особого пристрастия, ни неприязни. Людям только кажется, что ты пристрастен. О душа вселенной, ты действуешь, хотя ты бездеятелен, и рождаешься, хотя ты сама жизненная сила и нерожденный. Тут и впрямь есть от чего прийти в недоумение. Ты сам не сходишь сюда и появляешься среди животных, людей, мудрецов и обитателей вод. Поистине, это может сбить с толку кого угодно. Мой дорогой Кришна, я Яшода хотела связать Тебя веревкой, когда Ты напроказничал, и Твои испуганные глаза наполнились слезами, которые смыли краску с Твоих ресниц. Ты был напуган, хотя Тебя боится сам страх. Это зрелище приводит меня в замешательство. Одни говорят, что нерожденный рождается для того, чтобы прославить праведных царей, другие, что он рождается на радость царю Яду одному из своих самых дорогих преданных. Ты появляешься в его семье так же, как сандаловое дерево появляется в горах Малайи. Другие говорят, что ты родился как сын Васудева и Деваки, вняв их молитвам. Конечно, ты не нерожденный, но ты родился, чтобы облагодетельствовать и убить тех, кто враждебно относится к полубогам. Третьи же утверждают, что мир, перегруженный, подобно лодке в море, наполнился печалью, и Брахма, приходящийся тебе сыном, молился тебе, и потому ты явился, чтобы облегчить бремя этого мира. Четвертые полагают, что ты являешься, чтобы восстановить преданное служение, которое включает в себя слушание, пометование, поклонение и т. далее чтобы обусловленные души, испытывающие материальные муки, могли воспользоваться им и получить освобождение. О Кришна, те, кто постоянно слушает и повторяет рассказы о Твоих трансцендентных деяниях, воспевает их или испытывает наслаждение, когда это делают другие, несомненно созерцают Твои лотосные стопы, которые одни способны положить конец к круговороту рождения и смерти. О мой Господь, Ты выполнил все обязанности Сам. Неужели сегодня Ты покинешь нас, несмотря на то, что мы полностью положились на Твою милость, и кроме Тебя нас некому защитить теперь, когда все цари стали нашими врагами? Если Твой взгляд не будет обращен на нас, всей нашей деятельности и славе, а также самим Пандавам и Яду, тотчас придет конец, как славе тело приходит конец, когда его покидает живой дух. О Гададхара, наше царство сейчас отмечено следами твоих стоп, и потому все в нем прекрасно, но когда ты покинешь нас, оно уже не будет таким. Все эти города и деревни процветают во всех отношениях потому, что злаки и травы растут в изобилии, деревья усыпаны плодами, реки полноводны, горы изобилуют минералами, а океан полон богатств. И все это благодаря тому, что их коснулся твой взгляд. Поэтому, о Господь Вселенной, душа Вселенной, олицетворение вселенской формы, разруби узел Моей привязанности к родственникам, пандавам и вришни. О Господь Мадву, как Ганга вечно течет к морю, не зная препятствий, так и я хочу постоянно стремиться к Тебе, не отвлекаясь ни на кого другого. О Кришна, друг Арджуны, о предводитель потомков вришни, Ты уничтожил политические группировки, приносившие беспокойство этой планете. Твоя доблесть никогда не убывает. Ты владеешь трансцендентной обителю и не сходишь, чтобы облегчить страдания коров, брахманов и преданных. Ты владыка всех мистических сил, и ты учитель всей вселенной. Ты всемогущий бог, и я почтительно склоняюсь перед тобой. Сута Госвами сказал. Слушая молитвы Кунти-деви, изысканными словами прославляющие его, Господь ласково улыбался. Его улыбка была такой же чарующей, как и его мистическая сила. Выслушав молитвы Шримати Кунти-деви, Господь вошел во дворец Хастинапура и сообщил другим женщинам о своем отъезде. Но когда он уже собирался уезжать, его остановил царь Ютхиштхира, с любовью умоляя его остаться. Ничто не могло утешить царя Юдхиштхиру в его горе. Ни наставления великих мудрецов во главе с Вьясой, ни сам Господь Кришна, вершитель сверхчеловеческих дел, ни примеры из истории. Царь Юдхиштхира Сент-Хармы, подавленный смертью своих друзей, был удручен подобно обыкновенному материалистичному человеку. О мудрецы, сбитый с толку своими привязанностями, он заговорил. Царь Ютешхера сказал, о мой жребий, я самый великий грешник, только взгляните на мое сердце, погруженное во мрак невежества. Это тело, которое в конечном счете предназначено служить другим, уничтожило множество вражеских фаланг. Я убил много юношей, брахманов, доброжелателей, друзей, родителей, наставников и братьев. Даже если я проживу еще миллионы лет, мне не избежать ада, который уготован мне за эти грехи. Для царя, охраняющего своих подданных и убивающего за правое дело, в убийстве нет греха, но ко мне это не относится. Я убил множество друзей женщин, посеяв такую вражду, что это невозможно искупить никакой материальной благотворительностью. Как невозможно очистить грязную воду, фильтруя ее через грязь, или вином отмыть горшок из-под вина, так невозможно нейтрализовать последствия убийства людей принесением в жертву животных. Глава девятая Уход Пхешмадевы в присутствии Господа Кришны Сутагосвами сказал В ужасе от того, что на поле битвы Курукшетра он погубил столько своих подданных, Махараджа Юдхиштхира отправился на место побоища. Там на ложе из стрел, готовясь покинуть этот мир, возлежал Пхишмадева. Тогда все его братья на прекрасных колесницах, запряженных превосходными лошадьми, украшенными золотом, последовали за ним. Вместе с братьями были в Яса такие риши, как Тхаумья, ученый-жрец пандавов и другие. О мудрец среди брахманов, господь Шри Кришна, Личность Бога, взойдя на колесницу Арджуны, тоже последовал за ними. Поэтому царь Юдхиштхира выглядел очень величественно, подобно к увере, окруженному своими спутниками, гухьяками. Увидев, что Пхишма лежит на земле, словно полубог, упавший с небес,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 Брихадашва, Бхарадваджа и Парашурама с учениками, Васиштха, Индрапрамада, Трита, Гритсамада, Асита, Какшиван, Гаутама, Атри, Каушика и Сударшана. И многие другие, в том числе Шукадева Госвами и такие очистившиеся души, как Кашьяпа, Ангераса и другие, пришли туда в сопровождении своих учеников. Пхишмадева, лучший из восьми васу, встретил и приветствовал всех собравшихся там великих могущественных риши, ибо в совершенстве знал, как применять все религиозные принципы согласно времени и месту. Господь Шри Кришна пребывает в сердце каждого, и все же посредством своей внутренней энергии он проявляет свою трансцендентную форму. Этот самый Господь сидел перед Пхишмадевой. И так как Бхешмадеве было ведомо его величие, он оказал ему подобающее почтение. Сыновья Махараджи Панду молча сели возле него, при любви к своему умирающему деду. Видя это, Бхешмадева сердечно приветствовал их. Его переполняла любовь и нежность к ним, и в глазах стояли слезы экстаза. Бхешмадева сказал.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 Когда же вы выросли, она продолжала страдать уже из-за ваших поступков. И я полагаю, что все это происходит под влиянием неотвратимого времени, которое управляет каждым на всех планетах и несет всех, подобно ветру, несущему облака. О, как удивительно влияние неотвратимого времени! Оно необратимо, иначе чем еще можно объяснить то, что на вашу долю выпало столько невзгод? Хотя с вами и находились царь Юдхиштхира, сын полубога, управляющего религией, Пхима, великий воин с палицей, великий лучник Арджуна с его могучим оружием гандивой и, самое главное, Господь, открыто благоволящий к пандавам. О царь! Никому не постичь замыслов Господа! Даже великие философы пребывают в недоумении, несмотря на свои глубокие исследования. Поэтому, Юдхиштхира, о лучший из потомков Бхараты, я утверждаю, что все это соответствует замыслу Господа. Признав непостижимый замысел Господа, ты должен выполнять его. О мой господин, теперь ты стал главой исполнительной власти, и тебе следует позаботиться о тех своих подданных, которые остались без защиты. Этот Шри Кришна никто иной, как изначальная непостижимая личность Бога. Он изначальный Нарайана, верховный наслаждающийся. Но он живет среди потомков царя Вришни, подобно нам, и вводит нас в заблуждение своей самосотворенной энергией. О, царь, господь Шива, народа мудрец среди полубогов, и Капила, воплощение Бога, обладают сокровенным знанием о его величии, которое получено при непосредственном контакте с ним. О царь, тот, кого ты по невежеству считаешь своим двоюродным братом по матери, близким другом, доброжелателем, колесничем Арджуны, советником, посланником, благодетелем и прочее, и есть это самая Личность Бога. Будучи абсолютной Личностью Бога, Он пребывает в сердце каждого. Он одинаково добр ко всем и свободен от двойственности ложного эго. Поэтому все его поступки свободны от материальной скверны. Он всегда пребывает в равновесии. И все же, несмотря на то, что он одинаково добр ко всем, он милостиво явился передо мной, когда моя жизнь подходит к концу, так как я его верный слуга. Личность Бога, появляющаяся в уме преданного благодаря его сосредоточенной преданности, медитации и воспеванию святого имени, освобождает преданного из рабства кармической деятельности в тот момент, когда он покидает материальное тело. Пусть мой четырехрукий Господь, на чьем великолепно украшенном лотосоподобном лице, с красными, как восходящее солнце глазами, светится улыбка, Милость его подождет того мгновения, когда я покину это материальное тело. с вами сказал. Услышав, что Пхешмадева говорит таким умоляющим тоном, Махараджа Юдхиштхира в присутствии всех великих риши задал ему вопрос об основных принципах исполнения различных религиозных обязанностей. В ответ на вопрос Махараджи Юдхиштхиры, Пхишмадева вначале определил место всех каст и укладов в жизни в соответствии с качествами индивидуума. Затем он последовательно с двух точек зрения описал противодействие с помощью непривязанности и взаимодействие посредством привязанности. Затем он поочередно описал благотворительность, практическую деятельность царя и деятельность, ведущую к спасению. Далее он сначала кратко, а затем подробно описал обязанности женщин и преданных. Затем он рассказал об обязанностях, предписываемых для различных укладов и статусов в жизни, приводя исторические примеры, ибо он знал истину. Пока Бхишмадева описывал предписанные обязанности, солнце перешло в северное полушарие. Этого времени ждут мистики, умирающие по собственной воле. Тогда этот человек, говоривший на тысячи разных тем и объяснявший тысячи различных смыслов своих рассказов, сражавшийся на тысячах полей сражений и защищавший тысячи людей, умолк и освободившись от всех оков, отключил свой ум от всего постороннего и остановил взгляд своих широко раскрытых глаз на изначальной личности Бога, Шри Кришне, который стоял перед ним, четырехрукий, облаченные в желтые, ослепительно сверкающие одеяния. С помощью чистой медитации, глядя на Господа Шри Кришну, он сразу же избавился от всего неблагоприятного, присущего материальному существованию и освободился от боли, вызванной ранами от стрел. Таким образом, вся внешняя деятельность его чувств прекратилась, и, покидая материальное тело, он вознес трансцендентную молитву повелителю всех живых существ.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 Он явился на эту землю в своем трансцендентном теле по цвету, напоминающим синее томаловое дерево. Его тело привлекает всех обитателей трехпланетных систем, высших, средних и низших. Да будет мое внимание приковано к его сияющим желтым одеждам и его лотосоподобному лику, покрытому узорами из сандаловой пасты, и пусть желание плодов кармической деятельности покинет меня». На поле битвы, где Шри Кришна по дружбе сопровождал Арджуну, развивающиеся волосы Господа Кришны стали пепельными от пыли, поднятой копытами лошадей. От напряжения его лицо покрылось испариной, и он наслаждался этими украшениями, к которым добавились раны от моих острых стрел. Пусть же мой ум устремится к Шри Кришне». Повинуясь приказанию своего друга, Господь Шри Кришна вывел колесницу на поле битвы Курукшетра и остановился между двумя армиями, Арджуны и Дурьоданы. В этот момент своим милостивым взглядом он сократил жизнь тех, кто был во вражеском лагере. Он сделал это, просто бросив взгляд на врагов. Пусть же мой ум сосредоточится на этом образе Кришны. Когда Арджуна обозревал стоящих перед ним на поле битвы воинов и командиров, и его разум, казалось, коснулось невежества, Господь устранил это невежество, дав ему трансцендентное знание. Пусть же его лотосные стопы вечно привлекают меня. Исполняя мое желание и жертвуя своим обещанием, он сошел с колесницы, схватил колесо от нее и кинулся ко мне, как лев, бросающийся на слона, чтобы убить его. На бегу он даже потерял верхнюю одежду. Пусть же он, Господь Шри Кришна, Личность Бога, дарующий спасение, станет моей конечной целью. На поле битвы он напал на меня, якобы разгневавшись из-за ран, нанесенных моими острыми стрелами. Щит его был разбит, а тело залито кровью от ран. Пусть в момент смерти меня привлекает только Шри Кришна. Личность Бога. Я сосредотачиваю свой ум на колесниче Марджуны, который стоял с кнутом в правой руке и вожжами в левой и тщательно следил за тем, чтобы любой ценой уберечь колесницу Арджуны. Те, кто видел его на поле битвы Курукшетра, обрели после смерти свою изначальную форму. Пусть же мой ум сосредоточится на Господе Шри Кришне. Его движения и взгляды, полные любви, привлекли девушек в Раджатхамы. Девушки подражали характерным движениям Господа после того, как Он исчез во время танца раса. На жертвоприношение Раджасуэ Яджине, которую устроил Махараджи Юдхиштхира, собрался весь цвет ученых и царей со всего мира. На этом великом собрании все поклонялись Господу Шри Кришне как высшей личности Бога. Я присутствовал при этом и вспоминаю об этом событии, чтобы сосредоточить свой ум на Господе. Теперь я могу с глубокой сосредоточенностью медитировать на Него, единственного Господа Шри Кришну, который стоит передо мной, ибо я уже поднялся над ложными представлениями о двойственности, осознав, что Он пребывает в сердце каждого, даже в сердцах спекулятивных мыслителей. Он в сердце каждого. Можно по-разному видеть солнце, но оно одно. Сута Госвами сказал, так Пхешмадева своей деятельностью, умом, речью и зрением погрузился в сверхдушу Господа Шри Кришну, Верховную Личность Бога. Он замолчал, и его дыхание остановилось. Зная, что Пхешмадева погрузился в беспредельную вечность Верховного Абсолюта, все, кто присутствовал при этом, умолкли, словно птицы на исходе дня. Затем в его честь и люди, и полубоги ударили в барабаны, и благодарные цари стали выражать ему свое почтение и уважение, а с неба дождем посыпались цветы. О Шаунака, о потомок Пхригу! Совершив погребальные обряды над телом Бишмадевы, махараджиют Хиштхира на мгновение поддался горю. Тогда все великие мудрецы сокровенными ведическими гимнами вославили Господа Шри Кришну, который находился там. После этого все они возвратились в свои обители, всегда храня в своих сердцах Господа Кришну. Затем Махараджа Юдхештхира в сопровождении Господа Шри Кришны сразу отправился в свою столицу Хастинапур и утешил своего дядю и тетю Гандхари, которая была очень аскетичной женщиной. После этого великий религиозный царь Махараджа Юдхештхира стал править царством в строгом соответствии с законами и правилами царствования, одобренными его дядей и подтвержденными Господом Шри Кришной. Шримат Бхагаватам Песнь первая, Творение Часть вторая В этой части Шримат Бхагаватам повествуется о тяжелых временах, наступивших после того, как Господь Кришна, вместе с Ним и религия, благочестие и другие добродетели покинули эту землю. Рассказывается о наступлении зловещей эпохи, Кали-юги, в которую нам выпала доля жить. Приводится история о том, как Махараджа Парикшит встретил олицетворение этого века, Кали, а также рассказывается, как сын Брахмана проклял Махараджу Парикшита и что из этого вышло. Глава 10 Отъезд Господа Кришны в Двараку Шаунака Муни спросил как Махараджа Юдхиштхира, величайший из всех религиозных людей, уничтожив врагов, стремившихся присвоить его законное наследство с помощью братьев правил подданными. Я уверен, что он не мог беспечно наслаждаться царствованием. Сута Госвами сказал, Господь Шри Кришна, верховная личность Бога и Хранитель мира, Был доволен тем, что вернул царство Махараджи Юдхиштхире и восстановил династию Куру, уничтоженную огнем гнева, который подобен пожару в зарослях бамбука. Все сомнения Махараджи Юдхиштхиры, просвещенного словами Бишма-девы и непогрешимого Господа Шри Кришны, рассеялись, и потому он обратился к делам, требовавшим совершенного знания. Так он правил землей и морями, а младшие братья помогали ему. Когда миром правил Махараджи Ютхиштхира, облака изливали столько воды, сколько было нужно людям, и земля в изобилии производила все необходимое человеку. Коровы были радостны, а их вымя полным, и поэтому они увлажняли пастбища молоком. Реки, океаны, холмы, горы, леса, растения и целебные травы каждый сезон платили царю богатую дань. Так как у царя не было врагов, страдания, вызываемые умом, болезни, а также чрезмерный зной или холод, никогда не беспокоили живых существ. Чтобы утешить родственников и доставить удовольствие своей сестре, Субхадре, Шри Хари, Господь Шри Кришна, остался в Хастинапуре на несколько месяцев. Потом, испросив у царя разрешение ехать и получив его, Господь выразил Мхараджи Юдхиштхире почтение, склонившись к его стопам, а царь обнял его. После этого, обнявшись с другими и приняв их поклоны, Господь взошел на свою колесницу. В этот момент все — Субхадра, Драупади, Кунти, Уттара, Гандхари, Дритараштра, Ююцу, Крепачарья, Накула, Сахадева, Пхимасена, Тхаумья и Сатьявати — чуть не потеряли сознание, ибо разлука с Господом Кришной была для них невыносима. Разумные люди, постигшие Верховного Господа в общении с чистыми преданными и освободившиеся от дурного общения с материалистами, не могут жить без повествования о славе Господа, даже если слышали их всего лишь раз. Так каково же было выносить разлуку с ним пандовым, которые доверительно общались с ним, виделись с ним лицом к лицу, прикасались к нему, беседовали с ним, спали, сидели и обедали рядом с ним? Их сердца таяли в сосуде влечения к нему. Не мигая, они смотрели на него и в замешательстве не находили себе места. С глазами, полными слез от тревоги за Кришну, все его родственницы вышли из дворца. С большим трудом они сдерживали слезы. Они боялись, что слезы при расставании могут стать причиной несчастья. Когда Господь покидал дворец Хастинапура, в его честь разом забили различные барабаны. Мриданги, тхолы, нагры, тхундури, дундубхи заиграли всевозможные флейты, а также вина, гамукха и пхери. Сгорая от страстного желания увидеть Господа, женщины царского рода Куру поднялись на крышу дворца и, улыбаясь, стыдливо и с любовью осыпали Господа цветами. Тогда джуна великий воин, победивший сон, близкий друг возлюбленного Верховного Господа, поднял расшитый тесьмой и жемчугом зонт с ручкой из драгоценных камней. Удава и сатики стали обмахивать Господа богато украшенными апахалами, и Господь, владыка Маду, восседая на рассыпанных цветах, подал знак отправляться. То там, то тут было слышно, что благословения в адрес Кришны не были ни подобающими, ни неподобающими, так как все они были обращены к Абсолюту, который сейчас играл роль человека. Поглощенные мыслями о трансцендентных качествах Господа, воспеваемого в изысканных стихах, женщины на крышах домов Хастинапура заговорили о нем, и их речи были привлекательнее, чем гимны Вет. Они говорили, вот Он, изначальная Личность Бога, такой, каким мы Его ясно помним. Только Он существовал до того, как проявилось творение гун природы, и в Него одного все живые существа вливают свою застывшую энергию, как бы погружаясь в сон, ибо Он – Верховный Господь. Личность Бога, желая вновь дать имена и формы своим неотъемлемым частицам, живым существам, отдал их во власть материальной природы. Это, благодаря его энергии, материальная природа получает силу творить вновь. Это он, та самая Верховная Личность Бога, чью трансцендентную форму постигают великие преданные, посредством строгого соблюдения принципов преданного служения и полного контроля над своей жизнью и чувствами, полностью освободившиеся от материального сознания. И это единственный путь к очищению своего существования. О подруге, вон та самая Личность Бога, чьи привлекательные сокровенные игры описали в сокровенных разделах ведической литературы его великие преданные. Он один творит, поддерживает и уничтожает материальный мир, и все же это не оказывает на него никакого влияния. Когда бы не появлялись цари и правители, живущие под влиянием нихших гун природы, подобно животным, Господь в Своей трансцендентной форме проявляет Своё верховное могущество, абсолютную истину, оказывает особую милость верующим, совершает чудесные деяния и являет различные трансцендентные формы в соответствии с требованиями времени и века. О, как велика слава династии царя Яду, и как добродетельна земля Матхуры, на которой родился и по которой в детстве гулял верховный предводитель всех живых существ, супруг богини процветания! Неудивительно ли, что Дварака затмила славу райских планет и прославила землю? Жители Двараки всегда видят душу всех живых существ, обращенную к ним своим милостивым ликом. Он бросает на них Свой взгляд и благословляет их Своей ласковой улыбкой. О подруги, только подумайте о тех женщинах, на которых он женился. Какие они должны были соблюдать обеты, совершать омовения и огненные жертвоприношения, какого совершенства должны были достичь в поклонении Господу Вселенной, чтобы теперь постоянно наслаждаться нектаром с его уст, целуя его. Девушки в раджа часто теряли сознание от одной только мысли о такой милости. Дети этих женщин Прадьюмна, Самба, Амба и другие. Рукмини, сатья Джамбавати и других женщин он силой увез с церемонии вары. Другие женщины также были захвачены им, когда он убил Пхаума Асуру и тысячи его слуг. Все эти женщины прославились. Не обладая ни индивидуальностью, ни чистотой, эти женщины тем не менее были увенчаны доброй славой. Их муж, лотосовокий Господь, никогда не оставлял их дома в одиночестве. Он всегда радовал их сердца, преподнося им дорогие подарки. Так приветствовали Господа и разговаривали между собой женщины столицы Хастинапура. Улыбаясь, Господь принял их добрые приветствия и, одарив их милостью своего взгляда, покинул город. Хотя Махараджа Итхишхира никому не относился враждебно, он направил четыре отряда охраны, конницу, слонов, колесницы и пехоту для сопровождения Господа Кришны, врага асуров. Махараджа сделал это, опасаясь врагов, а также из любви к Господу. Движимые глубокой любовью к Господу Кришне, пандавы, принадлежавшие к династии Куру, провожая его, долго следовали за ним. Они были поглощены мыслями о предстоящей разлуке. Но Господь уговорил их вернуться домой и в сопровождении Своих ближайших спутников продолжил путь в Двараку. О Шаунака, затем Господь продолжил свой путь по землям Куруджангалы, Панчалы, Шурасены, области, расположенные по берегам Ямуны, Брахмаварты, Курукшетры, Мацьи, Сарасваты, области пустынь и безводной местности. Проехав все эти провинции, он, наконец, достиг провинции Саувиры и Абхиры, и, двигаясь на запад от них, в конце концов достиг Двараки. Когда Он проезжал через эти провинции, жители приветствовали Его, поклонялись Ему и подносили различные дары. По вечерам Господь, где бы Он ни был, останавливался, чтобы совершить вечерние ритуалы. Он неизменно делал это после захода солнца. Глава 11 Возвращение Господа Кришны в Двараку. сутого с вами сказал достигнув границ своей цветущей области называемой страной анартов два рукики господь возвещая о своем приезде затрубил в свою приносящую удачу раковину звук который заметно развеял уныние жителей когда господь кришна сжимая в руке эту белую и округлую раковину подул в нее она как будто покраснела от прикосновения его трансцендентных губ Казалось, будто белый лебедь играет среди стеблей красных лотосов. Услышав этот звук, которого в материальном мире боится сам страх, жители двороки бросились туда, чтобы наконец увидеть Господа, защитника всех преданных. Горожане предстали перед Господом с подношениями, предлагая их полностью удовлетворенному и самодостаточному, который с помощью своей энергии всегда обеспечивает всем необходимым остальных. Эти подношения были подобны предложения Светильника Солнцу, и все же горожане в экстазе стали произносить слова приветствия, как подопечные, встречающие своего опекуна и отца. Горожане сказали, о Господь, Тебе поклоняются все полубоги, в том числе Брахма, четверо сан и даже Царь Небес. В Тебе находят окончательное успокоение те, кто действительно стремится достичь высшего блага жизни. Ты — Верховный Трансцендентный Господь, и неотвратимое время не властно над Тобой. О Творец Вселенной, Ты — наша Мать, наш Благодетель, Господь, Отец, Духовный Учитель и Божество, Которому мы поклоняемся. Следуя по Твоим стопам, мы во всем достигли успеха, поэтому мы молим Тебя, чтобы Ты продолжал одаривать нас Своей милостью. Как нам повезло, что с сегодняшнего дня мы снова защищены Твоим присутствием, ибо Твоя божественная милость редко посещает даже небожителей. Теперь мы можем видеть Твое улыбающееся лицо и глаза, глядящие на нас с любовью. Мы опять можем созерцать Твой трансцендентный облик, исполненный благодати. О Латасаокий Господь, всякий раз, когда ты отправляешься в Матхуру, в риндаван или Хастинапур, чтобы встретиться со своими друзьями и родственниками, каждое мгновение без тебя тянется миллион лет. О непогрешимый, наши глаза тогда становятся бесполезными, как будто у них отняли солнце. О Господин, если Ты постоянно будешь вдали от дома, мы не сможем смотреть на Твое привлекательное лицо и видеть Твои улыбки, устраняющие все наши страдания. Как же нам жить, не видя Тебя? Господь, неизменно благосклонный к Своим подданным и преданным, выслушав их слова, вступил в двороку и поблагодарил их за приветствие, бросив на них свой трансцендентный взгляд. Как Пхогавати столицу Нагалоки защищают ноги, так и два руку защищали потомки Вришни. Пходжа, Маду, Дашарха, Арха, Кукура, Антхака и другие, по силе не уступавшие Господу Кришне. Город Дваракапури был полон дарами всех времен года. Там были обители отшельников, сады, цветники, парки и водоемы, покрытые лотосами. В честь приезда Господа городские ворота, двери домов и убранные гирляндами арки вдоль улиц были чудесно украшены праздничными символами, банановыми деревьями и листьями манго. Флаги, гирлянды, красочные знаки и лозунги создавали тень, защищая от солнца. Все главные дороги, улочки, и переулки, рынки и места собраний были тщательно убраны и орошены ароматизированной водой. Повсюду, по случаю приезда Господа, были рассыпаны плоды, цветы и цельные зерна. У дверей каждого дома было выставлено то, что приносит удачу — простокваша, цельные плоды, сахарный тростник, горшки с водой, а также атрибуты поклонения, благовония и светильники. Узнав, что их дорогой Кришна приближается к дваракатхами, великодушный Васудева, Акрура, Уграсена, Баларама, обладающий сверхчеловеческой силой, Прадьюмна, Чарудешна и Самба, сын Джамбавати, переполненные счастьем, повскакивали со своих мест, прервав кто трапезу, кто отдых. Вместе с брахманами, несшими цветы, они на колесницах поспешили навстречу Господу. Перед ними шли слоны, символы удачи. Повсюду были слышны звуки раковин и рогов, звучали ведические гимны. Так они выражали свое исполненное любви, почтение. Одновременно сотни знаменитых куртизанок тоже направились туда в своих экипажах. Они горели желанием увидеть Господа, и их прекрасные лица украшали блестящие серьги, подчеркивавшие красоту их чела. Профессиональные драматурги, артисты, танцоры, певцы, историки, знатоки генеалогии и ученые-ораторы все вносили свою лепту, вдохновляемые сверхчеловеческими деяниями Господа, и этому не было конца. Господь Кришна, Личность Бога, приблизился к Ним и выразил подобающее почтение каждому из друзей, родственников, горожан и всех, кто пришел встретить и приветствовать Его. Всемогущий Господь приветствовал каждого из собравшихся, склоняя голову, обмениваясь с ними словами приветствия, обнимаясь с ними и пожимая им руки, глядя на них, улыбаясь, давая заверение и одаривая благословениями даже самых последних из людей. Затем Господь, сопровождаемый пожилыми родственниками, немощными брахманами и их женами, вступил в город, и все они благословляли его и воспевали его славу. Остальные также славили Господа. Когда Господь Кришна проезжал по главным улицам, все женщины из уважаемых семей Двараки поднялись на крыши своих дворцов, только чтобы взглянуть на Господа. Для них это было величайшим праздником. Жители Дварыки привыкли постоянно созерцать источник всей красоты, непогрешимого Господа, и все же никогда не присыщались этим. Грудь Господа — обитель богини процветания. Его луноподобное лицо — чаша с напитком для глаз, всегда ищущих прекрасного. Его руки — место отдыха управляющих полубогов а его лотосные стопы прибежище чистых преданных, которые никогда не говорят и не поют ни о чем, кроме него. Когда Господь ехал по дорогам Двараки, его голову защищал от солнца белый зонт. Белые пушистые апахала описывали в воздухе полукруг, а на дорогу ливнями сыпались цветы. В желтых одеяниях с гирляндами цветов Он казался темной тучей, которую одновременно окружают солнце, луна, молнии и радуги. Когда Господь вошел в дом своего отца, все его матери, которые были там, обняли его, а Господь выразил им свое почтение, припав к их стопам. Матерей возглавляла Деваки, родная мать Господа. Матери, обняв своего сына, усаживали его к себе на колени. От чистой любви из их груди у них побежало молоко. Радость переполняла их, и слезы из их глаз лились на Господа. Затем Господь вошел в Свои дворцы, являвшиеся верхом совершенства. В них жили Его жены, число которых превышало шестнадцать тысяч. Царицы Господа Кришны возрадовались в сердце, снова видя своего мужа дома после долгого отсутствия. Они тотчас же повскакивали со своих мест, прекратив медитацию. Как было принято, они стыдливо закрыли свои лица и застенчиво смотрели по сторонам. Непреодолимый экстаз был так глубок, что застенчивые царицы сначала обняли Господа в самом укромном уголке своего сердца. Затем они обняли его взглядом, а потом послали своих сыновей обнять его, что было равнозначно собственным объятиям. Однако, о предводитель Бригу, хоть они и пытались сдержать свои чувства, слезы против их воли потекли из их глаз. Хотя Господь Шри Кришна постоянно был рядом с ними и никого другого подле них не было, им казалось, что его стопы все время обновляются. Богиня процветания по своей природе непоседлива и подвижна, но и она не может оторваться от стоп Господа. Так какая же женщина, однажды найдя себе прибежище у этих стоп, сможет оставить их? Уничтожив царей, отягощавших землю, Господь был умиротворен. Они кичились своей военной силой, своими лошадьми, слонами, колесницами, пехотой и прочим. Сам Господь не участвовал в битве, Он просто посеял вражду между могущественными правителями, и они сражались между собой. Он был подобен ветру, который вызывает трение стволов бамбука друг от друга и тем самым становится причиной пожара. Верховная Личность Бога Шри Кришна по Своей беспричинной милости явился на этой планете с помощью Своей внутренней энергии и наслаждался обществом достойных женщин, казалось, находясь с ними в мерзких отношениях. Прекрасные улыбки цариц и взгляды, которые они бросали украдкой, были чисты и волнующие Они были способны покорить самого Купидона, заставив его в отчаянии бросить свой лук, и даже стойкий Шива мог пасть их жертвой. И все же, невзирая на их волшебные чары и привлекательность, они не могли взволновать чувство Господа. Обыкновенные материалистические обусловленные души полагают, что Господь является одной из них. По невежеству они думают, что материя воздействует на Господа, хотя в действительности Он не привязан к ней. В этом божественность личности Бога, На него не влияют качества материальной природы, даже если он соприкасается с ними. Преданные, нашедшие прибежище в Господе, также не попадают под влияние материальных качеств. Эти простодушные и слабые женщины действительно думали, что их любимый муж, Господь Шри Кришна, подчиняется им и следует за ними. Они не представляли себе полностью величия своего мужа так же, как атеисты не знают о том, что он верховный повелитель. Глава 12. Рождение императора Парикшита Мудрец Шаунака сказал, Чрево Уттары матери Махараджи Парикшита было поражено ужасным и непобедимым оружием, брахмастрой, выпущенной Ашватхамой. Но махараджа Парикшит был спасен верховным господом. Как же великий император Парикшит, человек великого разума и великий преданный, родился из этого чрева? Как он умер и чего достиг после смерти? Всем почтением относимся к тому, кому Шукадева Госвами передал трансцендентное знание, и хотим услышать о нем. Пожалуйста, поведай нам о нем. Шри Исута Госвами сказал. Во время Своего царствования император Юдхиштхира был одинаково великодушен ко всем. Он во всем походил на Своего Отца. Он ни на что не претендовал и был свободен от стремления к удовлетворению чувств, потому что постоянно служил лотосным стопом Господа Шри Кришны. Слава о земном богатстве махараджи Юдхиштхиры, о его жертвоприношениях, которые обеспечили ему лучшую судьбу, а его царице, стойких братьях, обширных землях, владычестве над всей землей и добром имени достигло даже райских планет. О брахманы, богатства царя были так притягательны, что их желали даже небожители. Но поскольку царь был поглощен служением Господу, ничто, кроме этого служения, не могло принести ему удовлетворения. О сенбригу Шаунака, когда младенец Парикшит, великий воин, находясь в утробе своей матери Уттеры, страдал от невыносимого жара брахмастры выпущенной Ашватхамой, он увидел, как к нему приближается Верховный Господь. Ростом Господь был всего лишь с большой палец, однако был полностью трансцендентен. Прекрасное темное тело непогрешимого Господа покрывали желтые одежды цвета молнии, а его шлем сиял золотом. Таким его увидел ребенок. Господь был прекрасен. У него было четыре руки, серьги цвета расплавленного золота, а глаза его были кроваво-красными от гнева. Он двигался, и его палец, подобно метеору, непрерывно вращалась вокруг него. Господь рассеивал излучение брахмастры, как солнце испаряет каплю росы. Младенец наблюдал за ним, стараясь понять, кто это. Пока ребенок разглядывал его, верховный Господь, сверхдуша каждого и защитник праведных, личность Бога, простирающаяся во всех направлениях и не ни временем, ни пространством, внезапно исчез. Затем, когда один за другим появились все благоприятные знаки Зодиака, родился прямой наследник Панду, который должен был сравняться с ним в доблести. Царь Юдхиштхира, обрадованный рождением Махараджа Парикшита, провел при его рождении очистительную церемонию. Ученые-брахманы, возглавляемые Тхаумьей и Крипой, декламировали благоприятные гимны. По случаю рождения сына, царь, знавший как, где и когда следует раздавать милостыню, одарил брахманов золотом, землей, деревнями, слонами, лошадьми и отборным зерном. Ученые-брахманы, довольные щедростью царя, обратились к нему как к главе потомков Пуру и сообщили, что его сын, несомненно, является наследником рода Пуру. Брахманы сказали, «Господь Вишну, всемогущая и всепроникающая Личность Бога, вернул этого непорочного сына к жизни, чтобы услужить тебе. Он спас его, когда тот был обречен на гибель от неотразимого сверхъестественного оружия». По этой причине ребенок будет известен во всем мире как тот, кого защищает сам Верховный Господь. О самый счастливый из людей, нет сомнений, что этот ребенок станет совершенным преданным, обладающим всеми хорошими качествами. Добродетельный царь Юдхештхира спросил, о великие души, станет ли он столь же святым царем, как и другие члены этого великого царского рода? Будет само его имя столь же благочестиво, а слава, которую он стяжает своими свершениями, столь же велика. Ученые брахманы сказали, о сын Притхи, этот ребенок уподобится царю Икшваку, сыну Ману, и, подобно ему, будет поддерживать всех, появившихся на свет. Что же касается следования брахманическим принципам и особенно верности своему слову, в этом он будет подобен Раме, Личности Бога, сыну Махараджи Дешарадхи. Этот ребенок будет щедро раздавать милостыню и защищать тех, кто будет искать у него защиты, подобно прославленному царю Шиби из страны Ушинары. Как Бхарата, сын Махараджи Душьянты, он приумножит славу своей семьи. Среди великих лучников он не будет уступать Арджуне, он будет неудержим, как огонь, и неодолим, как океан. Этот ребенок будет сильным, как лев, и станет таким же надежным прибежищем, как Гималай. Он будет терпеливым, как земля, и терпимым, как его родители. Самообладанием ребенок будет подобен своему деду Ютхиштхире и Брахме. Он будет щедр, как владыка горы Кайласы Шива, и он будет оказывать покровительство каждому, подобно Верховной Личности Бога, на райне, в котором нашла свое прибежище даже богиня процветания. Этот ребенок, следуя по стопам Господа Шри Кришны, будет почти равен ему самому. По великодушию он сравняется с царем Рантидевой, а по религиозности уподобится Махараджи Яяти. Этот ребенок будет таким же терпеливым, как Махараджа Бали, и таким же стойким преданным Господа Кришны, как Махараджа Прохлада. Он совершит много жертвоприношений Ашвамитха и во всем будет следовать примеру старых и опытных людей. Этот ребенок станет отцом царей, которые будут подобны мудрецам. Во имя спокойствия мира и религии он будет карать выскочек и смутьянов. Услышав о том, что ему суждено умереть от укуса летучего змея, посланного сыном Брахмана, он освободится от всех материальных привязанностей и предастся личности Бога, найдя в нем свое прибежище. Распросив великого философа, сына Вьесадевы, об истинном самопознании, он отречется от всех материальных привязанностей и обретет бесстрашие. Так знатоки астрологии и церемоний, совершаемых при рождении ребенка, поведали царию Тхиштхири о будущем его внука. Затем, щедро вознагражденные, они разошлись по домам. Итак, его сыну предстояло прославиться в этом мире под именем Парикшита, испытующего, так как в поисках того, кого он увидел перед своим рождением, он испытывал всех людей. Таким образом, он постоянно размышлял о нем. Подобно луне день ото дня пребывающий после новолуния, царевич Парикшит стал быстро расти, окруженный всеми удобствами и заботой опекавших его дедов. В то время царь Ютхештхира задумал провести жертвоприношение коня, чтобы избавиться от грехов, совершенных в войне с родственниками. Но не имея других средств, помимо поступлений от штрафов и налогов, он нуждался для этого в деньгах. Поняв сокровенное желание царя, его братья по совету непогрешимого Господа Кришны собрали необходимые средства на севере из богатств, оставленных царем Маруттой. Воспользовавшись этими богатствами, царь смог получить все необходимое для совершения трех жертвоприношений коня. Так благочестивый царь Юдхиштхира, которого после битвы на Курукшетре преследовал страх, удовлетворил господа Хари, личность Бога. Господь Шри Кришна, личность Бога, приглашенный на жертвоприношение Махараджи Юдхиштхирой, следил за тем, чтобы их проводили квалифицированные дважды рожденные брахманы. После этого, чтобы доставить удовольствие своим родственникам, Господь остался там на несколько месяцев. О Шаунака, затем Господь, простившись с царем Ядхиштхиры, Драупади и другими родственниками, направился в Двараку, сопровождаемый Арджуной и другими членами династии Яду. Глава 13 Дритараштра покидает дом. Шри Сутагасвами сказал. Странствуя по местам паломничества, от великого мудреца Майтреи Видура получил знание о том, куда направляется душа, и затем возвратился в Хастинапур. Он стал настолько сведущ в этом предмете, насколько желал этого. Задав всевозможные вопросы и утвердившись в трансцендентном любовном служении Говинди, Видура перестал расспрашивать Майтрею Муни. Когда обитатели дворца увидели, что Видура возвращается, все они, Махараджа Юдхиштхира, его младшие братья Дритараштра, Сатьяки, Санджая, Крипачарья, Кунти, Гандхари, Драупади, Субхадра, Уттара, Крипи и многие другие жены Кауравов и прочие женщины с детьми, с великой радостью поспешили к нему навстречу. Казалось, будто они очнулись после долгого забытья. Они приблизились к нему, охваченные великой радостью, как будто в их тела вернулась жизнь. Обменявшись поклонами, они обнялись, приветствуя друг друга. После пережитой тревоги и долгой разлуки с ним, они все плакали от любви. Царь Идхиштхира усадил его и принял его по всем правилам. После великолепного угощения Ведура отдохнул, и царь, удобно усадив его, обратился к нему все же остальные внимали их разговору. Махараджа Юдхиштхира сказал, о дядя, помнишь ли, как ты всегда защищал нас с матерью от разных бед? Твое особое пристрастие к нам, как крылья птицы, спасло нас от яда и поджога. Как ты поддерживал свое существование, путешествуя по земле? В каких святых местах и местах паломничества ты нес служение? О, мой господин, воистину такие преданные, как ты, — это олицетворенные святые места. Ты несешь в своем сердце личность Бога, и потому превращаешь любое место в место паломничества. О, дядя, ты, должно быть, заходил в Двараку. В этом святом месте живут наши друзья и доброжелатели, потомки Яду, которые всегда заняты служением Господу Шри Кришне. Возможно, ты видел их или слышал о них счастливы ли они у себя дома? В ответ на вопрос Махараджи Юдхиштхиры, Махатма Видура слово за словом рассказал обо всем, что пережил, умолчав, однако, о гибели династии Яду. Сострадательному Махатме Видури всегда было тяжело видеть горе пандавов. Он не сообщил им эту невыносимо горькую новость, ибо несчастья приходят сами. Так Махатма Видура, с которым все родственники обходились как со святым человеком, остался там на некоторое время только для того, чтобы повлиять на образ мыслей своего старшего брата и тем самым принести счастье всем остальным. Пока Видура, проклятый Мандуки Муни, играл роль шудры, Арьяма замещал его на посту Ямараджи, наказывая тех, кто совершил грехи. Отвоевав свое царство и став свидетелем рождения внука, способного продолжить благородные традиции его семьи, Махараджи Юдхиштхира вместе со своими младшими братьями, опытными правителями простого народа, мирно царствовали, наслаждаясь небывалым богатством. Неодолимое вечное время незаметно одолевает тех, кто слишком привязан к семейным делам и чьи мысли всегда заняты ими. Махатма-Видура знал все это и потому обратился к Дритараштре с такими словами. «О, царь, уходи отсюда, немедли, не откладывай этого, видишь, страх уже одолел тебя». Никому в материальном мире не под силу исправить это ужасное положение. О, мой господин, эта верховная личность Бога в форме вечного времени Калы приблизилась ко всем нам. Каждый, кто находится под властью Верховного Калы Вечного Времени, должен будет расстаться со своей драгоценной жизнью, не говоря уже об остальном, как-то богатство, почет, дети, земля и дом. Твой отец, брат, доброжелатели и сыновья умерли. Большая часть твоей жизни позади, тело твое одолела немощь, и ты живешь в чужом доме. Ты слеп от рождения, а теперь еще стал тук на ухо. Твоя память ослабела, а разум стал беспокойным. Твои зубы шатаются, печень больна, и ты кашляешь, отхаркивая слизь. Увы, как сильна надежда живого существа на продление жизни. Поистине, ты живешь, как домашний пес, и питаешься объедками, которые дает тебе пхима. Разве можно так опуститься, чтобы жить на подаянии тех, кого ты пытался убить с помощью яда и поджога? К тому же ты оскорбил одну из их жен и присвоил их царство и богатство. Несмотря на твое нежелание умирать и желание жить даже ценой чести и престижа, твое тело скупца, несомненно, увянет и распадется, как старая одежда». Того, кто отправляется в неизвестное удаленное место и там, освободившись от всех обязательств, покидает свое пришедшее в негодность материальное тело, называют невозмутимым. Тот, кто пробуждается и осознает сам или с помощью других иллюзорность и нищету этого материального мира и потому покидает дом, положившись лишь на личность Бога, пребывающую в его сердце, воистину является лучшим из людей. Поэтому немедленно отправляйся на север, ничего не говоря своим родственникам, так как скоро наступит время, которое лишит людей всех хороших качеств. Так Махараджа Дритараштра, потомок рода Джамитхи, переубежденный под влиянием интроспективного знания Праджаны, с непоколебимой решимостью тотчас же разорвал прочную сеть семейных привязанностей и покинул дом, чтобы встать на путь освобождения, указанный ему младшим братом Ведурой благородная и целомудренная гандхари дочь субалы царя кандагара или гандхары последовала за своим мужем увидав что тот направляется в гималаи которые радует тех кто принял посох саньяси подобно бойцам получившим хорошую взбучку от противника махара Юдхиштхира, чей враг еще не родился исполнил свои ежедневные утренние обязанности, вознеся молитвы, совершив огненное жертвоприношение Богу Солнца, выразив почтение брахманам и раздав им зерно, коров, земли и золото, и затем вошел во дворец, чтобы выразить почтение старшим. Однако он не нашел там ни дидиев, ни тети, дочери царя Субалы. В сильной тревоге Махараджа Юдхештхира обратился к находившемуся там Санджае и спросил — О, Санджая, где наш слепой старый дядя? Где же мой доброжелатель дядя Видура и матушка Гандхари, которая безутешно оплакивает гибель своих сыновей? Мой дядя Дритараштра также был в великом горе из-за смерти всех своих сыновей и внуков. Я, конечно же, очень неблагодарный человек, так может быть, он принял мои оскорбление близко к сердцу и вместе с женой утопился в Ганге? Когда погиб мой отец, Панду, а мы были еще маленькими детьми, эти двое дядьев защищали нас от всевозможных напастей, они всегда желали нам добра, но куда же они ушли отсюда? с вами сказал, не найдя своего господина, охваченный горем и состраданием Санджая, от волнения не мог как следует ответить Махараджи Ютхиштхире. Сначала доводами разума он мало помалу успокоил свой ум. А затем, утерев слезы, стал отвечать Махараджи Юдхиштхире, думая о стопах своего господина, Дритараштры. Санджая сказал, «Мой дорогой потомок династии Куру, я ничего не знаю о решении твоих дидьев и Гандхари. О, царь, эти великие души обманули меня». При этих словах Санджаи, неся свою тумбуру, появился народа могущественный преданный Господа. Махараджа Юдхиштхира и его братья приняли его как положено, встав со своих мест и поклонившись. Махараджа Юдхиштхира сказал, «О святой человек, я не знаю, куда ушли мои дядья, не вижу я и моей подвижницы тети, которая охвачена горем из-за потери всех своих сыновей. Ты подобен кормчему корабля в Великом океане и способен привести нас к цели. Выслушав это, святой человек Девар Нарада, величайший из философов-преданных, заговорил. Шри Нарада сказал, «О добродетельный царь, не скорби ни о ком, ибо все находится во власти Верховного Господа. Поэтому, чтобы быть под надежной защитой, все живые существа и их вожди поклоняются Господу. Только Он сводит их вместе и разлучает их». Как корова, привязанная за продетую в нос длинную веревку, находится в чужой власти, так и люди связаны различными предписаниями вет и вынуждены повиноваться указаниям Всевышнего. Как человек, играя по своей воле, собирает и разбрасывает игрушки, так и высшая воля Господа соединяет и разлучает людей. О царь! В любом случае, считаешь ли ты душу вечным принципом, а материальное тело тленным, или считаешь, что все существует в безличной абсолютной истине, или что все является необъяснимым сочетанием материи и духа, чувство разлуки — это лишь следствие иллюзорной привязанности и ничего более. Итак, забудь о своих тревогах, которые порождены незнанием своего «я» ты думаешь теперь о том, как они, беспомощные, и жалкие создания, будут жить без тебя. Грубым материальным телом, состоящим из пяти элементов, управляют вечное время, кала, деятельность, карма и качество материальной природы гуны Как же может оно защитить других, если само находится в пасти змеи? Лишенные рук, добыча имеющих руки. Лишенные ног добычи четвероногих, слабые служат пищей для сильного. Общий закон гласит, одно живое существо является пищей для другого. Поэтому, о царь, тебе следует обратить свой взор на Верховного Господа. Он один и только один, он проявляет себя посредством различных энергий и пребывает и внутри, и вовне всего. Господь, верховная личность Бога, сейчас не зашел на землю в облике всепожирающего времени, калорупы, чтобы уничтожить завистливых. Господь уже сделал все необходимое, чтобы помочь полубогам, и теперь его ожидает отдых. Вы же, пандавы, можете подождать, пока Господь находится здесь, на земле. О царе! Твой дядя Дритараштра, его брат Ведура и жена Гандхария отправились к южным склонам Гималаев, где находятся обители великих мудрецов. Это место называется Саптасрота, потому что там водосвященные ганги были разделены на семь протоков. Это было сделано для удовлетворения семи великих риши. Теперь, находясь на берегу Саптасроты, Дритараштра приступил к практике аштанга-йоги, трижды в день, утром, в полдень и вечером, принимая омовение, совершая огненное жертвоприношение, огнехотру и вместо пищи употребляя только воду. Это помогает человеку контролировать ум и чувства и полностью избавляет его от мыслей о семейных привязанностях. Тот, кто освоил сидячие позы тела, йогические асаны и управлять дыханием, может направить свои чувства на абсолютную личность Бога и тем самым стать невосприимчивым к скверне гун материальной природы, благости страстей невежества. Дритараштра должен будет соединить свое чистое я с разумом и затем, зная о качественном единстве живого существа с Верховным Брахманом, слиться с Верховным существом. Вырвавшись из ограниченного неба, он достигнет духовного неба. Он должен будет затормозить всю деятельность чувств, даже внешнюю, и стать невосприимчивым к взаимодействию чувств, находящихся под влиянием гун материальной природы. Отрекшись от всех материальных обязанностей и преодолев все препятствия на этом пути, он достигнет непоколебимой твердости. О царь! Вероятнее всего, он покинет тело через пять дней, и оно превратится в пепел. Увидев снаружи, что ее муж сгорает вместе с тростниковой хижиной в огне мистической силы, его целомудренная жена с глубокой сосредоточенностью войдет в этот огонь. Ведура, охваченный одновременно и радостью, и горем, покинет это священное место паломничества. Сказав это, великий мудрец Нарада со своей виной вознесся в космос. Юдхештхира же, храня его наставление в сердце, сумел избавиться от скорби. Глава четырнадцатая Уход Господа Кришны Шри Сутагасвами сказал. Арджуна отправился в Двараку, чтобы повидать Господа Шри Кришну и остальных друзей, а также узнать у Господа о его дальнейших планах. Прошло несколько месяцев, но Арджуна все не возвращался. Тем временем Махараджи Юдхиштхира стал замечать пугающие знаки, предвещавшие недоброе. Он заметил, что вечное время изменило свое направление, и это было ужасно. Нарушилась регулярность смены времен года, люди стали очень жадными, злыми и лживыми. Еще он заметил, что они стали зарабатывать на жизнь нечестными способами. Обман стал омрачать все обычные взаимоотношения и дела, даже между друзьями. В семьях отец, мать, сыновья, доброжелатели и братья тоже перестали понимать друг друга. Даже между мужем и женой отношения стали напряженными и участились ссоры. С течением времени люди привыкли к жадности, злобе, гордыне и прочему. Заметив эти зловещие знаки, Махараджа Юдхиштхира обратился к своему младшему брату. Махараджа Юдхиштхира сказал своему младшему брату Пхимасене, Я послал Арджуну в Двараку, чтобы он встретился с друзьями и узнал у Личности Бога, Кришны, о Его дальнейших планах. Со времени Его отъезда минуло уже семь месяцев, но Он все не возвращается, и я не знаю, как там обстоят дела. Уж не собирается ли Господь прекратить Свои земные игры, как о том говорил Деварши Нарада? Неужели настало это время? Только благодаря Ему мы смогли получить все наше царское богатство, хороших жен, жизнь, потомство, власть над подданными, победить врагов и обеспечить себе будущую жизнь на высших планетах. Всего этого мы достигли благодаря Его беспричинной милости к нам. О муж, обладающий силой тигра! Посмотри, сколькими бедами и смертельными опасностями, вызванными влияниями небес, реакциями земли и телесными муками грозит нам ближайшее будущее, вводя в заблуждение наш разум. Левую сторону моего тела, бедра, руки и глаза вновь и вновь охватывает дрожь. От страха у меня сильно бьется сердце, все это говорит о том, что происходит нечто нежелательное. Взгляни, обхима, как шакалиха воет на восходящее солнце и изрыгает огонь, а собака без всякого страха лает на меня. Обхима сена, тигр среди людей, теперь такие полезные животные, как коровы, проходят слева от меня, а такие низшие животные, как ослы, обходят вокруг меня, а мои кони как будто плачут при виде меня. Погляди. Этот голубь будто предвестник смерти. Пронзительные крики сов и их соперниц ворон заставляют сжиматься мое сердце, как будто они хотят опустошить всю вселенную. Взгляни, дым заволакивает небо, кажется, что дрожит земля и горы. Слышишь, в безоблачном небе грохочет гром, и молнии сверкают из голубизны. Яростно дует ветер взметая повсюду пыль и нагоняя тьму, облака повсюду изливают кровавые несчастья. Солнце тускнеет, и кажется, что звезды сражаются друг с другом, в замешательстве живые существа как будто горят в огне и рыдают. Реки, их притоки, пруды, водохранилища и ум взволнованы, масло уже не разжигает огонь, что за странное время, что должно случиться, Коровы не дают молока, а телята не сосут в вымя. Они стоят и плачут, и глаза их полны слез, а быков больше не радуют пастбища. Кажется, что божества в храме плачут, сетуют и покрываются испариной. Они как будто хотят уйти. Города же, поселки, деревни, сады, рудники и обители отшельников лишились своей красоты, и счастье покинуло их я не знаю, какое бедствие ожидает нас. Я думаю, что все эти аномалии на земле указывают на какую-то великую потерю для всего мира. Земле выпала удача носить на себе отпечатки лотосных стоп Господа, но эти признаки говорят о том, что все это уже в прошлом. О Брахман Шаунака Когда Махараджа Юдхиштхира, обнаружив зловещие знаки, появившиеся в то время на земле, пребывал в раздумье, из города Ядовов, Двараки, вернулся Арджуна. Когда он склонился к стопам царя, тот увидел, что Арджуна погружен в необычайное уныние. Голова его поникла, и из его лотосных глаз катились слезы. Видя Арджуну, побледневшего от раздиравших его сердце страданий, царь, вспомнив слова мудреца Нарады, обратился к нему в присутствии друзей. Махараджа Юдхиштхира спросил, «Мой дорогой брат, скажи, счастливо ли проводят свои дни наши друзья и родственники, Мадву, Боджи, Дашархи, Архи, Сатваты, Антхаки и семейство Яду?» Счастлив ли мой почтенный дед Шурасена, и как поживает мой дядя по матери Васудева и его младшие братья? Семь его жен во главе с Деваки приходятся друг другу сестрами. Счастливы ли они, их сыновья и невестки? Живы ли еще у Грасена, отец злокозненного Камсы и его младший брат? Счастливы ли их Хридика и его сын критоварма счастливы ли Акрура, Джаянта, Гада, Сарана и Шатруджит? Как поживает Баларама, Личность Бога, покровитель преданных? Как поживает Прадьюмна, великий военачальник из семьи Вришни, счастлив ли он, и счастлив ли они Рудха, полная экспансия Личности Бога? Всё ли хорошо у главных сыновей Господа Кришны? Сушены, Чарудешны, Самбы, сына Джамбавати, Ришапхи и у их сыновей. Господь Баларама и Кришна покровительствуют и другим предводителям освобожденных душ, постоянным спутником Господа Шрутадеви, Удави, Нанди, Сунанди и другим. Как идут их дела, вспоминают ли они, связанные с нами вечной дружбой, о нашем благополучии? Наслаждается ли обществом благочестивых людей, окруженный друзьями в Двара Капури, Верховный Господь, радующий коров, доставляющий удовольствие чувствам и брахманам и благосклонный к своим преданным? Изначальная Личность Бога, наслаждающийся, и Баларама, предвечный Господь Ананта, пребывают в океане династии Яду ради благополучия, защиты и прогресса всей вселенной. И члены династии Яду, находящиеся под защитой рук Господа, наслаждаются жизнью, подобно обитателям духовного неба. Просто ухаживая за лотосными стопами Господа, то есть занимаясь самым важным служением, царицы Двараки во главе с Сатьябхамой побудили Господа покорить полубогов. Поэтому царицы наслаждались тем, что было исключительной привилегией жен повелителя молний. Великие герои династии Яду, находящиеся под защитой Господа, никогда ничего не боятся, и потому их ноги ступают по полу дворца собраний Судхарма, который был достоин лучших полубогов, но был отнят у них. О, брат Арджуна, скажи мне, здоров ли ты? Твое тело как будто утратило свое сияние. Не потому ли это, что ты долго жил в двороке и тобой пренебрегали, не оказывая тебе почтения? Может быть, кто-то недружелюбно или с угрозой обратился к тебе? Может быть, ты не смог подать милостыню просившему ее или не выполнил данное кому-то обещание. Ты всегда берешь под свою защиту те живые существа, которые заслуживают того — брахманов, детей, коров, женщин и больных. Может быть, ты не смог защитить их, когда они искали твоего покровительства? Не вступил ли ты в связь с женщиной сомнительной репутацией, или, может быть, неподобающе обошелся с достойной женщиной, или по дороге тебя одолел в битве равные или стоящий ниже тебя? Может быть, ты не позаботился о стариках и детях, заслуживавших того, чтобы пообедать с тобой? Не бросил ли ты их и не обедал ли один? Не допустил ли ты какой-нибудь непростительной ошибки, совершив нечто, считающееся отвратительным? Или ты чувствуешь себя опустошенным, потеряв самого близкого своего друга, Господа Кришну? О, брат мой, Арджуна, мне не приходит в голову никакой иной причины твоего уныния. Глава пятнадцатая Своевременный уход пандавов Сута вами сказал. Арджуна, знаменитый друг Господа, пребывал в горе от острого чувства разлуки с Кришной, так что ему было не до предположений Махараджи Юдхиштхиры. Рот Арджуны и подобное лотосу сердце пересохли от горя, поэтому его тело утратило свое сияние. И, вспоминая Верховного Господа, он едва мог вымолвить слово в ответ. С великим трудом он сдерживал слезы скорби, жегшие его глаза. Он был в великом горе, так как не мог больше видеть Господа Кришны и чувствовал все возрастающую любовь к Нему. Вспоминая Господа Кришну, Его благосклонность к Нему, благодеяния, близкие семейные отношения, то, как Он правил Его колесницей, охваченный этими воспоминаниями, Арджуна, тяжело дыша, заговорил. Арджуна сказал, «О царь! Верховная Личность Бога Хари, который обходился со мной как с самым близким другом, покинул меня. Вот почему я лишился своей удивительной силы, приводившей в изумление даже полубогов. Я только что утратил его, разлука с которым, даже если она длится одно мгновение, делает все вселенные непривлекательными и пустыми, подобно телам, из которых ушла жизнь. Только благодаря его силе и милости я смог победить исполненных вожделения царевичей, собравшихся во дворце царя Друпады на церемонию выбора жениха. Стрелой из лука я поразил рыбу-мишень и получил руку Драупади. Поскольку он был рядом со мной, для меня не составляло труда быстро одержать победу над могущественным царем небес Индродевой и его приближенными полубогами, тем самым позволив богу огня уничтожить лес Кхандава. И только по его милости демон Майя был спасен от пожара в лесу Кхандава, благодаря чему мы смогли построить наш дворец собраний, чудо архитектурного мастерства, куда на Рджасу и Яджну собрались все принцы и заплатили тебе дань. По его милости твой уважаемый младший брат, обладающий силой десяти тысяч слонов, убил Джарасандху, стопом которого поклонялись многие цари. Этих царей Джарасандха привел, чтобы принести их в жертву на своей Махабхайрава-Яджне, но твой брат освободил их. Позже они принесли дань твоему величеству. Это он распустил волосы всех жен злодеев, посмевших распустить искусно уложенные волосы твоей жены, освященные для великой жертвенной церемонии Раджасуя. В тот момент она со слезами на глазах припала к стопам Господа Кришны. Во время нашей ссылки Дурваса Муни, обедающий с десятью тысячами своих учеников, задумал вместе с нашими врагами поставить нас в опасное положение. В то время он, просто приняв остатки пищи, спас нас. Благодаря тому, что он принял пищу, все муни, которые в этот момент совершали омовение в реке, почувствовали себя сытыми и все три мира тоже были удовлетворены. Только благодаря его влиянию я смог удивить в бою личность бога, господа Шиву, и его жену, дочь Гималаев. Так господь Шива остался доволен мной и подарил мне свое оружие. Другие полубоги тоже отдали мне свое оружие, и к тому же я смог достичь райских планет в этом самом теле, и там мне отвели почетное место. Когда я несколько дней гостил на этих райских планетах, все небесные полубоги, в том числе и царь Индра-дева, прибегли к покровительству моих рук, отмеченных луком Гандива, умоляя меня убить демона Невата Кавачу. О царь, потомок Аджамитхи, сейчас я лишился Бога, Верховной Личности, благодаря влиянию которого я был так силен. Военная сила Каураов была подобна океану, в котором обитают непобедимые существа, и потому была неодолима. Но благодаря его дружбе, сидя на колеснице, я смог пересечь этот океан, и только по его милости я смог вернуть коров и силой добыть множество царских шлемов, украшенных ослепительно сияющими самоцветами. Именно он сократил жизнь каждого и на поле битвы лишил бодрости духа и способности размышлять огромную фалангу воинов, построенную Кауравами во главе с Бишмой, Карной, Дроной, Шальей и другими. Они были построены по всем правилам военного искусства, так что этого было вполне достаточно для победы, но, продвигаясь вперед, он сделал все это. Все великие полководцы, в том числе Бхишма, Дрона, Карна, Бхуришрава, Сушарма, Шалья, Джайадратха и Балика направляли на меня свое непобедимое оружие, но по его милости с моей головы не упал ни один волос. Подобно этому, прохладе Махараджи, высочайшему преданному господу нарсимха не причинило вреда оружие, которое использовали против него демоны. Только по его милости мои враги упустили возможность убить меня, когда я сошел в колеснице, чтобы добыть воду для моих истомленных жаждой лошадей. Только из-за недостатка почтения к нему я посмел использовать его как своего колесничего, так как ему поклоняются и служат лучшие люди, желая обрести спасение. О царь, его шутки и искренние разговоры были приятны и украшены улыбками. Он обращался ко мне, о сын Притхи, о друг, о сын рода Куру. Я вспоминаю о его душевном отношении ко мне, и эти воспоминания переполняют меня. Мы часто жили вместе и спали, сидели рядом и прогуливались. И когда он восхвалял себя за проявленное геройство, я, замечая какие-либо несоответствия, упрекал его, говоря, «Мой друг, ты очень правдив». Но даже в эти минуты, когда его величие принижалось, он, будучи высшей душой, сносил все эти слова, прощая меня, как искренний друг прощает своего друга или отец-сына. О император, сейчас я разлучен с моим другом и доброжелателем, ближе которого у меня никого не было, верховной личностью Бога, поэтому мое сердце как будто совершенно опустело. В отсутствии Кришны, когда я был телохранителем при его женах, меня одолела толпа пастухов-язычников. Со мною тот же лук Гандивы из стрелы, и колесница запряжена теми же лошадьми, и я пользуюсь ими, как Арджуна, перед которым склонялись все цари. Но в отсутствии Господа все это мгновенно утратило свою силу. Пользоваться ими сейчас... Все равно, что лить топленое масло в золу, копить деньги, созданные с помощью волшебной палочки, или бросать семена в бесплодную землю. О, царь, в ответ на твой вопрос о наших друзьях и родственниках в двороке, я могу сообщить тебе, что все они были прокляты брахманами, в результате чего, опьянев от вина, сделанного из прокисшего риса, они бились друг с другом на палках, не узнавая один другого. И сейчас все они, кроме четырех или пяти человек, мертвы. На самом деле, это произошло по высшей воле Господа, Личности Бога, иногда люди убивают друг друга, а иногда защищают. О, царь, как в океане более крупные и сильные обитатели вод проглатывают меньших и более слабых. Так и Бог, верховная личность, чтобы облегчить бремя земли, побудил более сильных ядовов убивать более слабых, больших ядовов убивать меньших. Сейчас для меня стали притягательными наставления данной мнеговиндой, личностью Бога, ибо они изобилуют поучениями, способными в любых обстоятельствах и в любое время охладить пылающее сердце. Сутго с вами сказал: Так, погрузившись в мысли о наставлениях Господа, которые были открыты ему благодаря их дружеской близости и размышляя о его лотосных стопах, Арджуна успокоил свой ум и очистил его от всей материальной скверны. Постоянное памятование о лотосных стопах Господа Васудевы быстро укрепило его преданность, и в результате весь ссор исчез из его мыслей. Казалось, что из-за игр и деяний Господа и из-за его отсутствия Арджуна забыл наставления, данные личностью Бога, но на самом деле это было не так, и он вновь стал хозяином своих чувств. Благодаря духовному богатству, которым он обладал, все сомнения, присущие двойственности, стали совершенно чужды ему. Таким образом, он освободился от влияния трех гун материальной природы и утвердился в трансцендентном. Сети рождения и смерти больше не были страшны ему, ибо он освободился от материальной формы. Узнав о том, что Господь вернулся в свою обитель и осознав, что земному проявлению династии Яду пришел конец, Махараджа Юдхиштхира решил вернуться домой, обратно к Богу. Случайно услышав рассказ Арджуны о конце династии Яду и уходе Господа Кришны, Кунти, сосредоточив все свое внимание, погрузилась в преданное служение трансцендентной личности Бога и таким образом избавилась от дальнейшего материального существования. Верховный нерожденный Господь Шри Кришна заставил членов династии Яду покинуть свои тела, чем облегчил бремя мира. Это похоже на то, как одну колючку вытаскивают с помощью другой, хотя для того, кто это делает, обе они одинаковые Верховный Господь оставил проявленное им тело для того, чтобы облегчить бремя земли. Подобно магу, он оставляет одно тело и принимает другие, такие, например, как воплощение рыбы и прочее. С того самого дня, как Личность Бога Мукунда, оставаясь в своей земной форме, покинул эту землю, Кали, уже частично проявившийся, проявился полностью чтобы создавать неблагоприятные условия для тех, кто обладает скудными знаниями. Махараджа Юдхиштхира был достаточно разумен, чтобы понять, как влияет на людей век Кали, который отмечен распространением жадности, лживости, мошенничества и насилия в столицах, государствах, домах и среди отдельных людей. Поэтому он благоразумно приготовился покинуть дом и оделся подобающим образом. Затем, в столице Хастинапури, он возвел на трон своего внука, который получил необходимое образование и был равен ему во всех отношениях как император и владыка всей земли, окруженный морями. Затем он сделал Ваджру, сына Анирутхи, внука Господа Кришны, царем Шурасены в Матхурии. После этого Махараджа Юдхиштхира совершил жертвоприношение праджапатья и, желая оставить семейную жизнь, поместил себя в огонь. Махараджа Юдхиштхира сбросил свои одежды, пояс и царские украшения и утратил всякий интерес и привязанность к чему бы то ни было. Затем он слил все органы чувств с умом Ум с жизнью, жизнь с дыханием, всё свое бытие с телом из пяти элементов, а тело со смертью. И тогда, как чистая душа, он избавился от материальной концепции жизни. Таким образом, растворив грубое тело, состоящее из пяти элементов в трех гунах материальной природы, он погрузил их в единое неведение, а это неведение в свое Я. брахман, неисчерпаемый при любых обстоятельствах. После этого Махараджа Юдхиштхира облачился в рваные одежды, отказался от твердой пищи, добровольно стал немым и распустил волосы. Все это сделало его похожим на безумца или бродягу без определенных занятий. Он перестал зависеть от своих братьев и, подобно глухому, ничего не слышал. Затем он отправился на север следуя по пути, которым шли его предки и великие люди, чтобы всецело посвятить себя размышлениям о Верховной Личности Бога. Так он и жил повсюду, куда бы ни приходил. Младшие братья Махараджи Юдхиштхиры заметили, что век Кали уже наступил во всем мире и что жители их царства уже испытали на себе влияние безбожной деятельности. Поэтому они решили последовать по стопам своего старшего брата. Они исполняли все заповеди религии, в результате чего справедливо заключили, что лотосные стопы Господа являются высшей целью. Поэтому они непрерывно медитировали на его стопы. Таким образом, постоянно с преданностью пометуя о Господе, они очистили свое сознание и достигли духовного неба, которым правит верховный Нарайана. Это доступно только тем, кто медитирует на Верховного Господа, не отвлекаясь ни на что другое. Это обитель Господа Шри Кришны, известная как Галока Вриндавана, недостижима для людей, поглощенных материальной концепцией жизни. Но пандавы, полностью смыв с себя всю материальную скверну, достигли этой обители, оставаясь в своих телах. Видура, совершая паломничество, оставил свое тело в Прабхазии. Поскольку он был поглощен мыслями о Кришне, его встретили обитатели планеты Петрилоки, где он вновь занял свой прежний пост. Драупади также увидела, что ее мужья, забыв о ней, покидают дом. Она хорошо знала Господа Васудеву, Кришну, Личность Бога. И она, и Субхадра погрузились в размышления о Кришне и достигли того же результата, что их мужья. Повествование об уходе сыновей Панду во имя высшей цели жизни, возвращение к Богу, благотворно и чисто, и поэтому всякий, кто слушает это повествование с преданностью и верой, несомненно, обретает возможность преданного служения Господу, то есть достигает высшего совершенства жизни. Глава 16. Как Парикшит встретил век Кали. Сута вами сказал, «О ученые-брахманы, затем Махараджа Парикшит стал править миром, как великий преданный Господа, следуя наставлениям лучших из дважды дваждерожденных брахманов. Он правил, проявляя те замечательные качества, которые предсказали опытные астрологи при его рождении». Царь Парикшит женился на дочери царя Уттары и стал отцом четырех сыновей, старшим из которых был Махараджа Джанамиджая. Избрав Крипачарью своим духовным учителем, Махараджа Парикшит совершил на берегу Ганги три жертвоприношения коня. Все, кто присутствовал на них, были достойно награждены. На этих жертвоприношениях даже простой человек мог видеть полубогов. Однажды, когда Махараджа Парикшит отправился завоевывать мир, он увидел повелителя кали более низкого, чем шудра, который был одет словно царь и калечил ноги коровы и быка. Царь немедленно схватил его, чтобы наказать по заслугам. Шаунака Риши спросил, почему Махараджа Парикшит только наказал его, ведь он был самым низким из шудр, который, одевшись как царь, бил ногой корову. Расскажи, пожалуйста, обо всех этих случаях, если они связаны с Господом Кришной. Преданные Господа привыкли слизывать мед, находящийся на лотосных стопах Господа. Что проку в повествованиях, слушать которые пустая трата драгоценного времени, отпущенного нам на жизнь? О Сута Госвами, среди людей есть те, кто желает освободиться от смерти и обрести вечную жизнь. Они избегают гибели, призывая повелителя смерти Ямараджу. Пока Ямараджа, который несет смерть каждому, присутствует здесь, никто не встретится со смертью. Великие мудрецы пригласили повелителя смерти Ямараджу, который является представителем Господа. Живым существам, находящимся в его власти, нужно воспользоваться нектаром бессмертия в форме этого повествования о трансцендентных играх Господа. Ленивые люди с ничтожным разумом, чья жизнь коротка, ночью спят, а днём занимаются деятельностью, лишённой смысла. Сутого с вами сказал: пока Махараджа Парикшит жил в столице империи Куру, в его государство начали проникать признаки века Кали. Узнав об этом, он не счёл эту новость слишком приятной. Это, однако, давало ему возможность сразиться он взял лук из стрелы и приготовился к военным действиям. Махараджа Парикшит взошел на колесницу, запряженную вороными лошадьми. Его флаг был отмечен знаком льва. Таким образом, украшенный, окруженный колесницами, кавалерией, слонами и пешими воинами, он покинул столицу, чтобы завоевать все стороны света. Махараджа Парикшит покорил все части земли. Хадрашеву, Китумалу, Пхарату, северную страну Куру, Кимпурушу и другие, и обложил их правителей Данию. Куда бы ни направился царь, он постоянно слышал о славе своих великих предков, преданных Господа, а также о славных деяниях Господа Кришны. Он также слышал о том, как Господь защитил его самого от ужасного жара оружия Ашватхамы. Люди также упоминали о сильной привязанности друг к другу потомков Вришни и Притхи, причиной которой была великая преданность потомков Притхи Господу Кешеве. Царь, очень довольный теми, кто воспевал их славу, в великом удовлетворении открывал глаза. Он щедро награждал их драгоценными ожерельями и одеждами. Махараджа Парикшит, Слышал, что по Своей беспричинной милости Господь Вишну, Которому повинуются все, всячески служил послушным сыновьям панду, принимая на Себя обязанности то их колесничего, то главы собрания, то посланника, то друга, то ночного стража и прочее, в зависимости от желания пандовов, повинуясь им как слуга и выражая им почтение как младший по возрасту. Когда Махараджа Парикшет слышал об этом, его переполняла преданность лотосным стопам Господа. Теперь я расскажу вам, что случилось в то время, когда Махараджа Парикшет проводил свои дни, слушая рассказы о добрых делах своих предков, и был погружен в мысли о них. Дхарма олицетворение принципов религии, скитаясь в образе быка, встретила олицетворение земли в облике коровы, которая, казалось, скорбела, словно мать, потерявшая ребенка. В глазах у нее стояли слезы, а тело ее утратило красоту. Поэтому Дхарма обратился к земле со следующими вопросами. Дхарма в облике быка спросил. О почтенная, здорова ли ты? Почему тень горя легла на тебя? Твое лицо как будто почернело. Наверное, ты страдаешь от какой-то внутренней болезни или думаешь о родственнике, который находится вдали от тебя. Я потерял три ноги и теперь стою на одной. Не о моем ли состоянии ты скорбишь? Или же ты в великой тревоге, потому что отныне преступные мясоеды будут эксплуатировать тебя? А может быть, ты сокрушаешься о том, что полубоги лишились своей доли жертвенных подношений, потому что сейчас люди перестали совершать жертвоприношения? Или ты скорбишь о живых существах, страдающих от голода и засухи? Может быть, ты жалеешь несчастных женщин и детей, которых покинули бессовестные мужчины? Или ты несчастна от того, что богиней знания распоряжаются брахманы, склонные поступать вопреки принципам религии? Или же ты опечалена, виде как брахманы приняли покровительство родов правителей, которые не уважают брахманическую культуру? Сейчас так называемые правители, сбитые с толку под влиянием века Кали, привели государственные дела в беспорядок. Не этот ли беспорядок является причиной твоей скорби? Сейчас люди не следуют правилам и предписаниям, касающимся еды, сна, питья, совокупления и прочего, и склонны заниматься этим когда и где угодно. Не от этого ли ты так несчастна? О, Мать-Земля! Верховная Личность Бога, Хари, не зашел, как Господь Шри Кришна, чтобы облегчить твое тяжелое бремя. Все его деяния здесь трансцендентны и прокладывают путь к освобождению. Наверное, ты думаешь сейчас об этих деяниях и сокрушаешься, что они остались в прошлом. О Мать, ты источник всех богатств! Поведай же мне о главной причине своих страданий, которые довели тебя до такой слабости. Мне кажется, что могущественное влияние времени, побеждающее даже самых могучих, силой отняло у тебя счастье, которым восхищались даже полубоги. Божество земли в облике коровы так ответило олицетворению принципов религии в облике быка. От Харма ты узнаешь все, о чем спрашивал меня. Я постараюсь ответить на твои вопросы. Когда-то ты тоже опирался на четыре ноги и, по милости Господа, увеличивал счастье всей вселенной. В нем пребывают правдивость, 2. чистота, 3. нетерпимость к чужому несчастью, 4. способность сдерживать гнев, 5. самоудовлетворение, 6. прямота, 7. твердость ума, 8. Способность контролировать органы чувств, 9. Ответственность, 10. Беспристрастие, 11. Терпимость, 12. Невозмутимость, 13. Верность, 14. Знание, 15. Свобода от желания чувственного наслаждения, 16. Главенство, 17. Рыцарство, 18. Влиятельность, 19. Способность совершать невозможное, 20 — исполнение своего долга, 21 — полная независимость, 22 — искусность, 23 — обладание всей красотой, 24 — невозмутимость, 25 — добросердечие, 26 — изобретательность, 27 — благородство, 28 — великодушие, 29 — решительность, 30 — совершенство в любом знании, Тридцать один — должное исполнение, тридцать два — обладание всеми объектами наслаждения, тридцать три — радостность, тридцать четыре — неподвижность, тридцать пять — верность, тридцать шесть — слава, тридцать семь — поклонение, тридцать восемь — отсутствие гордыни, тридцать девять – бытие, как Личности Бога, сорок – вечность и многие другие трансцендентные качества, вечно присущие Ему и неотделимые от Него. Личность Бога – источник всей добродетели и красоты. Господь Шри Кришна уже закончил Свои трансцендентные игры на этой земле. В Его отсутствии век Кали посеял свое влияние повсюду, и мне грустно видеть эти условия существования. О лучший из полубогов, я думаю о себе и о тебе, а также о полубогах, мудрецах, обитателях Петрилоки, преданных Господа и всех людях, следующих в системе варн и ашрамов в человеческом обществе. Лакшмиджи, богиня процветания, благосклонного взгляда который искали такие полубоги, как Брахма, ради которой они каждый день во множестве предавались Личности Бога, оставила свою обитель в лесу из лотосов и стала служить лотосным стопом Господа. Я была наделена особыми силами, так что по удачливости мне не было равных во всех трехпланетных системах, Ибо я была украшена отпечатками флага, молнии, стрекала погонщика слонов и лотоса, знаков на лотосных стопах Господа. Но в конце, когда я почувствовала, какая мне выпала удача, Господь покинул меня. О воплощении религии, меня очень обременяли лишние воинские флаги, собранные атеистичными царями, и по милости личности Бога я получила облегчение. Ты тоже был в бедственном положении, ослабев настолько, что тебе трудно было держаться на ногах. Поэтому, посредством своей внутренней энергии, он воплотился в семье яду и помог тебе. Кто, скажи, сможет вынести боль разлуки с Верховной Личностью Бога? Своими сладостными улыбками, в которых сквозила любовь, взглядом, полным нежности и сердечными обращениями, он мог победить серьезность и страстный гнев таких своих возлюбленных, как Сатьябхама. Когда он проходил по моей поверхности, я погружалась в пыль его лотосных стоп, и потому покрывалась густой травой, которая казалась волосами, поднявшимися от удовольствия. Пока земля и олицетворение религии беседовали, берегов Сарасвати, текущий на восток, достиг святой царь Парикшит. Глава 17. Наказание и помилование Кали. Сутого с вами сказал: достигнув того места, махараджа Парикшит увидел, что шудра низкой касты, одетой как царь, Бьет корову и быка дубинкой, как будто у них нет хозяина. Бык был белым, как белый лотос. Шудра, избивавший его, вселял в него ужас, и бык был так напуган, что стоял на одной ноге, дрожа и испуская мочу. Хотя корова приносит пользу, потому что может дать основы религии, ее сделали несчастной и лишили теленка. Шудра бил ее по ногам. В глазах у нее стояли слезы. Она была измучена, слаба и очень хотела поесть хоть немного травы в поле. Махараджа Парикшит, вооруженный луком и стрелами, сидя в кованой золотом колеснице, обратился к нему громовым голосом. «Эй, кто ты? Ты кажешься сильным и все же осмеливаешься убивать беспомощных, находящихся под моей защитой». Облачившись в эти одежды, ты выдаешь себя за бога-человека, царя, но дела твои противоречат принципам дважды рожденных кшатриев. Негодяй! Не потому ли ты осмелился бить невинную корову, что поблизости нет Господа Кришны и Арджуны, носителя лука Гандивы? Раз ты избиваешь невинных в укромном месте, ты преступник, и потому заслуживаешь смерти. Затем Махараджа Парикшет спросил быка, кто ты, бык ли ты, белый как белый лотос, или же полубог? Ты потерял три ноги и теперь передвигаешься только на одной. Может быть, ты полубог в образе быка, причиняющий нам горе? В царстве, надежно защищенном руками царей династии Куру, я впервые вижу тебя горюющим со слезами на глазах. До сих пор на земле никто и никогда не лил слез из-за нерадивости царей. О, сын Сурабхи, тебе не о чем больше горевать. Не нужно бояться этого низкого шудры. О, мать-корова, пока я живу, правлю и усмиряю всех злокозненных людей, у тебя нет причин для слез. Все у тебя будет хорошо. О, целомудренная! Царь лишается своей репутации, продолжительность его жизни сокращается, и в следующей жизни он не получает хорошего тела, если негодяи в его царстве держат в страхе живых существ. Несомненно, первейший долг царя облегчить страдания страждущих. Поэтому я должен убить этого подлейшего из людей за его жестокость к другим живым существам. Махараджа Парикшит снова и снова обращался к быку, спрашивая его, «О сын Сурабхи, кто отрубил тебе три ноги? В стране царей, послушных законам Верховной Личности Бога, Кришны, нет никого, кто был бы так же несчастен. О бык, ты непорочен и безукоризненно честен, потому я желаю тебе всех благ. Скажи мне, кто нанес тебе эти увечья, пятнающие доброе имя сыновей Притхи?» Кто бы и где бы не заставлял невинные живые существа страдать, должен страшиться меня. Обуздывая бессовестных негодяев, человек тем самым приносит благо праведным. Я сам уничтожу любое обнаглевшее живое существо, которое совершает преступление мучая непорочных, даже если им окажется небожитель в доспехах и богатых украшениях. Высший долг правящего царя всегда и во всем защищать законы послушных и наказывать тех, кто нарушает заповеди Писания в обычное время, когда это не вызвано какой-то особой необходимостью. Олицетворение религии сказала, слова, только что произнесенные тобой, достойны представители династии пандавов. Даже Господь Кришна, Личность Бога, плененный качествами преданных ему пандовов исполнял обязанности их посланника. О величайшей среди людей, очень трудно точно указать того негодяя, который повинен в наших страданиях, так как мы введены в заблуждение разноречивыми мнениями философов-теоретиков. Некоторые философы, отрицающие все виды двойственности, утверждают, что счастье и несчастье живого существа зависит от него самого. Другие говорят, что они зависят от высших сил. Третьи утверждают, что они зависят от деятельности, а вульгарные материалисты полагают, что их первопричиной является природа есть и такие мыслители которые считают что причину страданий невозможно не выяснить с помощью рассуждений ни вообразить ни выразить словами о мудрец среди царей составь об этом свое собственное суждение обдумав все это и прибегнув к помощи своего разума судго с вами сказал о Улучшие среди брахманов император Парикшит был полностью удовлетворен речью воплощения религии и, не колеблясь, дал верный ответ. Царь сказал, о принявший облик быка, ты воистину знаешь религию, и твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. Ты никто иной, как олицетворение религии. Итак, можно сделать вывод, что энергии Господа непостижимы. Их нельзя постичь ни с помощью спекулятивных размышлений, ни жонглируя словами. век сатьи правдивости ты прочно стоял на своих четырех ногах, благодаря четырем принципам аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости. Но теперь три твои ноги перебиты из-за неимоверно распространившегося безбожия проявляющегося в виде гордыни, страсти к женщинам и опьянения. Сейчас ты стоишь на одной ноге, олицетворяющей правдивость, еще кое-как можешь передвигаться, но олицетворение раздоров, кали, процветающей благодаря обману, пытается перебить и эту ногу. Тяжкое бремя земли было, конечно же, облегчено личностью Бога и другими. Когда он воплотился здесь, все хорошее совершалось благодаря отпечаткам его стоп, приносящим удачу. Теперь же она, целомудренная, на свою беду, покинутая личностью Бога, со слезами на глазах скорбит о своем будущем, ибо ныне ею правят и наслаждаются люди низшего класса, выдающие себя за правителей. Махараджа Парикшит, способный в одиночку сражаться с тысячей врагов, успокоил таким образом олицетворение религии и земли. После этого он занес свой острый меч, чтобы убить олицетворение Кали, причину безбожия. Когда олицетворение Кали понял, что царь собирается убить его, он немедленно сбросил с себя царскую одежду и от страха склонил свою голову, целиком сдавшись на его милость. Махараджа Парикшит, способный простить сдавшегося ему и достойный того, чтобы его слава была воспета в веках, не убил жалкого покорившегося и падшего Кали, а состраданием улыбнулся ему, потому что был милостив к несчастным. Затем царь сказал ему, «Мы унаследовали славу Арджуны, и раз ты сдался и смиренно стоишь, сложив ладони, тебе нечего опасаться за свою жизнь». Но тебе нельзя оставаться в моем царстве, ибо ты приспешник безбожия. Если олицетворению Кали, безбожия, разрешить действовать как Бога человеку, то есть как главе правительства, несомненно распространятся принципы безбожия жадность, вероломство, воровство, грубость, предательство, несчастье, мошенничество, вражда и тщеславие. Поэтому, о друг безбожие, ты недостоин оставаться там, где следующие люди в соответствии с истиной и религиозными принципами совершают жертвоприношения ради удовлетворения верховной личности Бога. Все жертвенные обряды, даже если они проводятся ради какого-нибудь полубога, это способ поклонения верховному Господу, личности Бога ибо он сверх душа каждого и, подобно воздуху, пребывает как внутри, так и снаружи. Таким образом, именно он дарует поклоняющимся все блага. Шри Сута Госвами сказал, «Услышав приказ Махараджи Парикшита, олицетворение Кали в страхе задрожал. Видя перед собой царя, подобного Ямараджи, готового убить его, Кали обратился к царю с такими словами, О, Ваше Величество, где бы я ни жил согласно вашему приказу, везде я буду видеть только вас, вооруженного луком и стрелами. Поэтому, о главный среди защитников религии, молю тебя, отведи мне такое место, где бы я мог постоянно жить, защищаемый твоей властью. Сута Госвами сказал. В ответ на мольбу олицетворения Кали, Махараджа Парикшит позволил ему жить там, где играют в азартные игры, пьют, занимаются проституцией и убивают животных. Олицетворение Кали попросил дать ему еще что-нибудь, и в ответ на его мольбу царь разрешил ему жить там, где есть золото, ибо там, где есть золото, царят ложь, опьянение, похоть, зависть и враждебность. Итак, олицетворению Кали, согласно указаниям Махараджи Парикшита, сына Уттеры, было дозволено жить в этих пяти местах. Поэтому всякий, кто стремится к прогрессу и благосостоянию, особенно цари, религиозные люди, общественные деятели, брахманы и саньяси, никогда не должны соприкасаться с четырьмя указанными выше принципами безбожия. Затем царь восстановил олицетворению религии, быку, недостающие ноги, и вдохновляющими деяниями значительно улучшил состояние земли. Счастливейший из людей император Махараджа Парикшит, которому Махараджа Юдхиштхира, пожелав удалиться в лес, доверил правление Хастинапурам, теперь благополучно правит миром, ибо он унаследовал добрую славу царей династии Куру. Махараджа Парикшит, сын Абхиманию, настолько опытен, что благодаря его искусному правлению и покровительству вы получили возможность совершать такое жертвоприношение. Глава восемнадцатая Сын Брахмана проклинает Махараджу Парикшита Шри Сута Госвами сказал По милости Личности Бога Шри Кришны, деяния которого удивительны, Махараджа Парикшит, подвергшись в очреве матери воздействию оружия сына дроны, не был сожжен. Кроме того, Махараджа Парикшит всегда был сознательно предан Личности Бога, и потому он не утратил самообладание и не испугался летучего змея, который должен был ужалить его из-за того, что сын Брахмана впал в ярость. более того Покинув всех своих близких, царь предался сыну Вьясы, Шукадеве Госвами, став его учеником, и так получил возможность постичь истинное положение Личности Бога. Так случилось потому, что те, кто посвятил свою жизнь трансцендентным повествованием о Верховном Господе, воспеваемом в ведических гимнах, и постоянно помнят о лотосных стопах Господа, не рискуют пасть жертвой неверных представлений даже в последний миг своей жизни. Пока великий и могущественный сын Абхиманию остается императором мира, олицетворение Кали не сможет процветать. В тот самый день и час, когда личность Бога покинул землю, Кали, поддерживающий все виды безбожной деятельности, пришел в этот мир махараджа Парикшит был реалистом, подобно пчелам, которые собирают только суть. Он прекрасно знал, что в этот век кали добро сразу приносит хорошие плоды, а зло необходимо действительно совершить. Поэтому он никогда не испытывал неприязни к олицетворению кали. Мхараджа Парикшит понимал что не слишком разумные люди могут с честь олицетворения века Кали очень могущественным, но тем, кто владеет собой, нечего бояться. Царь был могуч, как тигр, и заботился о глупых, легкомысленных людях. О, мудрецы! Отвечая на ваш вопрос, я рассказал почти все, что в истории благочестивого Махараджи Парикшита связано с Господом Васудевой. Тем, кто стремится достичь полного совершенства в жизни, следует смиренно слушать все, что связано с трансцендентными деяниями и качествами Личности Бога, действия которого необычайны. Мудрецы сказали, «О почтенный Сута Госвами, долгих лет жизни тебе и вечная слава за то, что ты замечательно рассказываешь о деяниях Господа Кришны, Личности Бога». Эти рассказы, как нектар бессмертия для смертных, подобных нам. Мы только что приступили к исполнению этой кармической процедуры, разожгли жертвенный огонь, но так как наши действия несовершенны, у нас нет уверенности в том, каков будет его результат. Наши тела почернели от дыма, но мы поистине наслаждаемся нектаром лотосных стоп Личности Бога, Говинды, который ты раздаешь. Ценность одного мгновения, проведенного в обществе с преданным Господа, невозможно сравнить даже с достижением райских планет или освобождением от материи, не говоря уже о мирских благословениях в форме материального благополучия, которые предназначены для тех, кому суждено умереть. Личность Бога, Господь Говинда — единственное прибежище всех великих живых существ, а Его трансцендентные свойства не могут оценить даже такие владыки мистических сил, как Господь Шива и Господь Брахма. Может ли кто-то, кто знает толк в наслаждении нектаром, расой, когда-либо насытиться слушанием повествования о нем? О Сутаго Свами, Ты сведущий и чистый преданный Господа! ибо Личность Бога — главный объект Твоего служения. Поэтому, пожалуйста, опиши нам игры Господа, которые выше всех материальных представлений, так как мы жаждем услышать о них от Тебя. О Сутагосвами, перескажи нам те повествования о Господе, благодаря которым Махараджа Парикши, чей ум был сосредоточен на освобождении, достиг лотосных стоп Господа, прибежища Гаруды, царя птиц». Эти повествования прозвучали из уст сына Вьясы, Шрилы Шукадивы Госвами. Поведай же нам о беспредельном, ибо эти повествования действуют очищающе и превосходят все остальное. Они были рассказаны Махараджа Парикшиту и очень дороги чистым преданным, поскольку в них идет речь о бхакти-йоге. Шри Исута Госвами сказал. О Боже, хотя мы рождены в смешанной касте, мы тем не менее достигли высшего положения по происхождению лишь благодаря тому, что служили великим людям, обладающим совершенным знанием и следовали по их стопам. Даже беседа с такими великими душами способна тотчас же очистить от недостатков, неизбежно связанных с низким происхождением. Что же говорить о тех, кто находится под началом великих преданных и воспевает святое имя беспредельного, обладающего беспредельной силой? Верховный Господь, чья сила не знает пределов и чьи качества трансцендентные, зовется Анантой, беспредельным. Установлено, что Он, Личность Бога, беспределен и не имеет себе равного. Следовательно, никто не может верно описать Его. Великие полубоги не могут снискать благосклонности богини процветания даже молитвами, но сама богиня процветания несет служение Господу, хотя он и не желает от нее такого служения. Кто кроме личности бога Мукунды заслуживает называться верховным господом? Брамаджи собрал воду, стекающую с ногтей на его стопах, чтобы даровать ее Господу шиве в знак почтительного приветствия. Эта вода, ганга, очищает всю вселенную, в том числе и Господа Шиву. Люди, обуздавшие себя и привязанные к Верховному Господу, способны разом отринуть мир материальных привязанностей, включая грубое тело и тонкий ум, и удалиться, чтобы достичь высшего совершенства в отречении от мира, которое приводит к отказу от причинения вреда живым существам и отрешенности. О Риши! Могущественные и чистые, словно солнце! Я постараюсь описать вам трансцендентные игры Вишну, насколько мне это позволяют мои знания. Птицы в небе поднимаются настолько высоко, насколько позволяют им их возможности. Так и следующие преданные описывают Господа в той мере, в какой они постигли Его. Однажды, охотясь в лесу с луком и стрелами, Махараджа Парикшит, преследующий оленя, очень утомился и почувствовал чрезвычайный голод и жажду. В поисках воды он вошел в обитель знаменитого Шамики Риши и увидел мудреца, сидящего в безмолвии с закрытыми глазами. Муни удерживал от материальной деятельности органы чувств, дыхание, ум и разум и пребывал в трансе вне трех состояний бодрствования, сна и бессознательного, достигнув трансцендентного положения качественно равного положению высшего Абсолюта. Мудрец, погруженный в медитацию, был накрыт оленьей шкурой, и длинные густые волосы рассыпались по всему его телу. Царь, у которого пересохло во рту от жажды, попросил у него воды. Царь, которому не оказали достойного приема, не предложили подстилки, не усадили, не дали воды и не приветствовали приятными речами, подумал, что им пренебрегают и разгневался. О брахманы, неприязнь царя, который волею обстоятельств был голоден и испытывал жажду, к брахману-мудрецу и его гнев на него были беспрецедентны. Уходя, оскорбленный царь поддел своим луком мертвую змею и в гневе набросил ее на плечо мудреца. После этого он возвратился к себе во дворец. По возвращении он стал раздумывать и спорить сам с собой, пытаясь понять, действительно ли мудрец, сосредоточив чувства и закрыв глаза, находился в медитации или только изображал транс, чтобы не принимать более низкого порождения кшатрия. У мудреца был сын, который, как сын Брахмана, был очень могуществен. Он узнал об огорчении, причиненном его отцу царем, когда играл с несмышленными мальчишками. Тотчас же мальчик сказал следующее. Шринги сын Брахмана сказал, о, только полюбуйтесь на грехи правителей, которые, подобно воронам и сторожевым псам, совершают греховные поступки, направленные против своих хозяев вопреки всем правилам, установленным для слуг. Потомков царских родов справедливо называют сторожевыми псами, и их место у дверей. С какой стати псы должны заходить в дом и претендовать на то, чтобы их угощали из хозяйской тарелки? После ухода Господа Шри Кришны, личности Бога и высшего правителя, эти выскочки, пользуясь отсутствием нашего защитника, процветают. Поэтому я возьму дело в свои руки и накажу их. Будьте же свидетелями моего могущества. Сказав это товарищам по игре, сын Риши, с покрасневшими от гнева глазами, коснулся воды реки Каушики и произнес слова, которые были подобны грому. Сын Брахмана проклял царя. На седьмой день, считая от сегодняшнего, летучий змей ужалит самого скверного из этого рода, ибо, оскорбив моего отца, он нарушил правила этикета. Затем, войдя в хижину, мальчик увидел змею на плече у своего отца и громко зарыдал от горя. О брахманы, Риши, рожденный в роду Ангиры Муни, услышав плач своего сына, медленно открыл глаза и увидел у себя на шее мертвую змею. Он сбросил мертвую змею и спросил сына, почему тот плачет, не причинил ли ему кто-нибудь вреда. В ответ сын объяснил ему, что произошло. Отец услышал от сына, что тот проклял царя, хотя его ни в коем случае нельзя было осуждать, так как он был лучшим из людей. Риши не одобрил поступка своего сына, а, напротив, стал сокрушаться, говоря. Увы, какой великий грех совершил мой сын! Он присудил суровое наказание за ничтожное оскорбление. О, сын мой! — Твой разум еще не зрел, поэтому тебе неизвестно, что царь, лучший из людей, практически равен Верховному Господу. К Нему ни при каких обстоятельствах нельзя относиться, как к обыкновенному человеку. Люди в государстве благополучны, когда его непобедимая доблесть хранит их. Дорогой мой мальчик! Монархический строй представляет Господа, несущего колесо от колесницы, и когда этот строй упраздняется, весь мир наполняется ворами, которые тотчас же набрасываются на беззащитных подданных, как на отбившихся от стада ягнят. Конец монархии и разграбление достояния людей мошенниками и ворами приведут к великим беспорядкам в обществе. Людей будут убивать и калечить, а животных и женщин — красть и ответственность за эти грехи ляжет на нас. В это время большинство людей будет систематически отклоняться от пути передовой цивилизации, пренебрегая предписаниями вед и обязанностями каст и социальных укладов. Их будет больше привлекать развитие экономики во имя удовлетворения чувств, в результате чего мир заселит нежелательные люди, стоящие на уровне собак и обезьян. Император Парикшит благочестивый царь. Он очень знаменит и является совершенным преданным Верховного Господа. Он святой в царском роду, и на его счету много жертвоприношений коня. Если такой царь утомлен, измучен голодом и жаждой, он отнюдь не заслуживает проклятия. Затем Риши вознес молитвы всепроникающей личности бога прося его простить своего несмышленого, лишенного разума сына, который, прокляв безгрешного человека, занимающего более низкое положение и заслуживавшего покровительства, совершил великий грех. Преданные господы так терпеливы, что никогда не склонны мстить за себя, даже если их поносят, обманывают, проклинают, беспокоят, презирают или даже убивают. Так мудрец сожалел о грехе, совершенном его сыном. Он не воспринял слишком всерьез обиду, нанесенную ему царем. Обычно трансценденталисты, даже когда другие вовлекают их в двойственности материального мира, не страдают от этого. Не получают они и удовольствия от мирского, ибо поглощены трансцендентным. Глава 19. Появление Шукадивы Госвами. ширрис сута гос с вами сказал возвращаясь домой махараджа парикшит чувствовал что его поступок по отношению к безупречному и могущественному брахману был отвратительным и варварским поэтому он был очень опечален царь парикшит думал я пренебрег указаниями верховного господа и потому несомненно должен ожидать что в ближайшем будущем на меня обрушится беда Теперь я хочу одного, чтобы эта беда пришла немедленно, так как тогда я освобожусь от греха и не совершу подобного оскорбления вновь. Я невежествен и греховен из-за того, что пренебрегаю брахманической культурой, сознанием Бога и не защищаю коров. Так пусть же мое царство, силу и богатство немедленно испепелит огонь гнева Брахмана, чтобы в будущем я не поддавался таким недобрым порывам. Пока он так раскаивался, до него дошло известие о том, что по проклятию сына-мудреца он должен умереть от укуса летучего змея. Царь воспринял это как добрую весть, потому что это могло помочь ему обрести безразличие ко всему мирскому. Махараджа Парикшит сел, приняв удобную позу на берегу Ганги, чтобы сосредоточить свой ум на сознании Кришны, отказавшись от других методов самосознания поскольку трансцендентное любовное служение Кришне – высочайшее достижение, превосходящее все прочие методы. Ганга, у которой постился царь, несет самые благодатные воды, которые смешаны с пылью лотосных стоп Господа и листьями тулыси Поэтому эти воды изнутри и снаружи освещают все три мира, и даже Господа Шиву и других полубогов. Следовательно, каждый, кому суждено умереть, должен найти прибежище у этой реки. Итак, царь, достойный потомок пандавов, решил раз и навсегда обосноваться на берегу Ганги, чтобы поститься до самой смерти и предаться лотосным стопам Господу Мукунды, который один способен даровать освобождение. Так, освободившись от всевозможных связей и привязанностей, он дал обеты мудреца. В это время все великие умы и мыслители в сопровождении своих учеников, а также мудрецы, которые одним своим присутствием могли осветить место паломничества, явились туда под предлогом совершения паломничества. С разных концов вселенной явились такие великие мудрецы, как... Атри, Чьявана, Шарадван, Ариштанеми, буригу Васиштха, Парашара, Вишвамитра, Ангира, Парашурама, Утатхия, Индропрамада, Итхмаваху, Метхатитхи, Девала, Арштишена, Пхарадваджа, Гаутама, Пиппалада, Майтрея, Аурава, Каваша, Кумбхайони, Двайпаяна и Великий народа Там было много и других святых полубогов, царей и особого рода правителей, называемых Арунадаями, из различных династий мудрецов. Когда все они собрались вместе, чтобы встретиться с императором Парикшитом, он принял их как положено и поклонился до земли. После того, как Риши и другие удобно уселись, царь, смиренно стоя перед ними со сложенными ладонями, рассказал о своем решении поститься до прихода смерти. Удачливый царь сказал, «Из всех царей, умеющих добиваться благосклонности великих душ, я самый благодарный. Обычно вы, мудрецы, считаете правителей мусором, который нужно выбрасывать как можно дальше. Господь, Верховная Личность, правитель и трансцендентного, и материального миров, милостиво одолел меня в форме проклятия Брахмана». Я был слишком привязан к семейной жизни, и потому Господь, чтобы спасти меня, пришел ко мне в таком облике, что только от одного страха я отрешусь от мира. О брахманы, считайте меня полностью предавшейся душой, и пусть мать Ганга, представляющая Господа, также относится ко мне, ибо я уже поместил лотосные стопы Господа в своем сердце. Пусть летучий змей или любое другое магическое творение, что бы там ни создал брахман, сейчас же ужалит меня. Единственное, чего я хочу, чтобы вы все продолжали воспевать деяния Господа Вишну. Вновь выражая почтение всем вам, о Брахманы, я молюсь о том, что если мне будет суждено снова родиться в материальном мире, то я хотел бы быть безраздельно привязанным к безграничному Господу, общению с его преданными и находиться в дружеских отношениях со всеми живыми существами. Сохраняя полное самообладание, Махараджа Парикшит сел на подстилку из травы, корни которой были обращены к востоку. Он расположился на южном берегу Ганги лицом к северу. Незадолго до этого он вручил бразды правления царством своему сыну. Итак, царь Махараджа Парикшит сел, чтобы поститься до прихода смерти. Все полубоги с высших планет вославили действия царя и в радости осыпали землю цветами и ударили в небесные барабаны. Все великие мудрецы, собравшиеся там, восторженно приняли решение Махараджи Парикшита и выразили свое одобрение словами «Очень хорошо». Мудрецы по своей природе склонны делать добро простым людям, поскольку обладают теми же силами, что и Верховный Господь. Поэтому им доставляло огромное удовольствие видеть Махараджу Парикшита, преданного Господа, и они сказали ему следующее. Мудрецы сказали О главный, среди святых царей династии Панду, строго следующих самому Господу Шри Кришне, нет ничего удивительного, что ты отказываешься от своего трона, украшенного шлемами многих царей, ради того, чтобы обрести возможность вечно общаться с Личностью Бога. Мы будем ждать здесь, пока самый выдающийся преданный Господа, Махараджа Парикшит, не вернется на верховную планету, совершенно свободную от всех видов материальной скверны и скорби. Будучи совершенно истинной, все сказанное великими мудрецами радовало слух, было исполнено глубокого смысла и должным образом выражено. Поэтому, выслушав их, Махараджа Парикши, желая услышать повествование о деяниях Господа Вишну, Личности Бога, обратился к великим мудрецам с приветствием. Царь сказал, «О, великие мудрецы, вы все милостиво собрались сюда со всех концов вселенной. Все вы практически равны олицетворению верховного знания, которое обитает на планете, находящейся выше трех миров, Сатьялоки». Поэтому вы по природе склонны делать добро другим, и кроме этого у вас нет иной цели ни в этой жизни, ни в следующей. О заслуживающие доверия Брахманы! Теперь я хочу спросить вас о моем прямом долге. Пожалуйста, подумайте как следует и скажите мне, в чем, независимо от обстоятельств, состоит безупречный долг каждого, а особенно тех, кто стоит на пороге смерти? В этот момент там появился могущественный сын Вьесадевы, безразличный ко всему и самоудовлетворенный. Он не проявлял никаких признаков принадлежности к какому-либо социальному укладу или статусу. Его окружали женщины и дети, и одет он был так, как будто никто не обращал на него внимания. Сыну Вьесадевы было всего шестнадцать лет. Его ноги, руки, ладони, бедра, плечи, лоб и другие части тела имели совершенную форму. У него были прекрасные большие глаза, а нос и уши были расположены высоко. Черты его лица были очень привлекательны, а шея своей прекрасной формой напоминала раковину. Его ключицы были покрыты мышцами, грудь была широкой и выпуклой. Пупок глубоким, а живот пересекали прекрасные линии. Его руки были длинными, и вьющиеся волосы обрамляли его прекрасное лицо. Он был обнажен, и цветом тела напоминал лучшего из богов. Цвет его кожи был темен, а сам он был прекрасен юношеской красотой. Совершенство его тела и обаятельная улыбка привлекали к нему женщин. Хотя он и старался скрыть свое естественное величие, великие мудрецы, собравшиеся там, были искушены в физиономистике и потому почтили его, поднявшись со своих мест. Махараджа Парикшит, которого знали также под именем вишнурата тот, кто всегда находится под защитой Вишну, склонил голову, приветствуя главного гостя, Шукадеву вами Тогда невежественные женщины и дети отстали от Шрилы Шукадевы. Все выразили ему свое почтение, и Шукадева Госвами занял почетное место на возвышении. шукадева Госвами окружали святые мудрецы и полубоги, подобно тому, как луну окружают звезды, планеты и другие небесные тела. Он выглядел великолепно, и все были преисполнены уважения к нему. Мудрец Шри Шукадева Госвами в полном спокойствии занял свое место. Он был разумен и готов без промедлений ответить на любые вопросы. Великий преданный Махараджа Парикшит приблизился к нему, выразил свое почтение, склонившись перед ним, и, сложив ладони, вежливо обратился к нему с приятными словами. Удачливый царь Парикшит сказал, О Брахман, только по своей милости ты осветил нас, превратив в места паломничества и ты сделал это одним своим присутствием, придя сюда, как мой гость. По твоей милости мы, недостойные правители, обрели право служить преданному. Наши дома мгновенно освещаются, даже если мы просто вспоминаем тебя, и тем более, если мы созерцаем тебя, прикасаемся к тебе, омываем твои святые стопы и предлагаем тебе место в нашем доме. О святой, о великий мистик! Как атеист не может находиться в присутствии личности Бога, так одного твоего присутствия достаточно, чтобы немедленно уничтожить все неодолимые грехи человека. Только чтобы доставить удовольствие своим великим двоюродным братьям, Господь Кришна, личность Бога, Который очень дорог сынам царя Панду, отнесся ко мне так, как будто я один из них. Разве иначе ты мог бы по своей воле появиться здесь Ты, кто странствует повсюду, неузнанный простыми людьми и недоступный моему взору, взору человека, находящегося на грани смерти. Ты духовный учитель великих святых и преданных, поэтому я умоляю Тебя, укажи путь, который может привести к совершенству каждого, а особенно тех, кто стоит на пороге смерти. Открой мне, пожалуйста, что человек должен слушать, воспевать, вспоминать и кому поклоняться, а также чего ему не следует делать. Пожалуйста, объясни мне все это. О могущественный Брахман! Говорят, что ты останавливаешься в домах людей на время, которого едва хватало на то, чтобы подоить корову. Шри Сута Госвами сказал, Так, подбирая приятные слова, царь обратился к мудрецу с вопросом. Выслушав его, этот великий и могущественный человек, сын Вьесадевы, девы, которому были ведомы принципы религии, стал отвечать. Вторая песня Шримад Бхагаватам называется «Космическое проявление». Эта песня представляет собой сжатое изложение всей книги. В ней объясняется процесс постижения истины в три этапа. Уровень постижения безличного аспекта Абсолюта, Брахмана, постижение сверхдуши, пребывающей в сердце каждого живого существа, и осознание своих отношений с верховной личностью Бога, Шри Кришной. В этой книге также приведена Пуруша-сукта, которую поют полубоги и рассказано о регулярно приходящих воплощениях Господа и их миссиях. В конце второй песни перечислены 10 тем, освещённых в Бхагавад. Глава первая Первый шаг в познании Бога Шри Шукадева Госвами сказал, «Дорогой царь, твой вопрос достоин всяческих похвал, ибо несет благо каждому. Все трансценденталисты единодушны в том, что ответ на него важнейшее из всего, о чем следует слушать. О, император, люди, погрязшие в материальном, глухи к науке о высшей истине и потому находят множество тем для обсуждения, связанных с жизнью человеческого общества. По ночам такие завистливые домохозяева спят или занимаются сексом, а днем зарабатывают деньги или заботятся о членах своей семьи, в этих занятиях проходит их жизнь. Люди, лишенные атмататтвы, не задумываются над проблемами жизни, потому что слишком привязаны к таким ненадежным воинам, как собственное тело, дети и жена. Несмотря на достаточный опыт, они не осознают неотвратимости смерти. О потомок царя Бхараты, тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествование о Верховном Господе, помнить о нем и прославлять его, сверхдушу и властелина всего сущего, приносящего избавление от всех страданий. Высшее совершенство человеческой жизни, которого можно достичь, либо познав природу материи и духа, либо овладев мистическими силами, либо в совершенстве исполняя предписанные обязанности, состоит в том, чтобы в конце жизни помнить о личности Бога. О царь Парикшит, Описание величия Господа доставляет наслаждение прежде всего лучшим из трансценденталистов, на которых не распространяется действие регулирующих принципов и ограничений. В конце «Два пара юги» я изучил Шримад Бхагаватам, великое произведение, дополняющее ведические писания и по ценности, равное всем ведам вместе взятым, услышав его от своего отца. Шрилы двоепаяны в Ясадевы. О святой царь, я был полностью погружен в трансцендентное, и тем не менее меня пленили описания игр Господа, которого воспевают в стихах, исполненных света знания. Теперь же я собираюсь поведать этот шремат-бхагаватам тебе, ибо ты самый искренний преданный Господа. Тот, кто с неослабным вниманием и почтением слушает шримад-багаватам, обретает непоколебимую веру в Верховного Господа Мукунду, дарующего освобождение. О Царь! Постоянное повторение святого имени Господа по примеру великих авторитетов избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого и того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто, обладает трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе. Какой смысл в долгой жизни, если она проходит впустую и прожитые годы не прибавляют опыта? Лучше прожить один миг, но в полном сознании, ибо с этого момента начинаются поиски высшего блага жизни. Узнав, что ему остается жить одно мгновение, святой царь Кхатванга немедленно прекратил всякую материальную деятельность и нашел прибежище у Верховного Спасителя, Личности Бога. О, Махараджа Парикшит, тебе осталось жить всего семь дней, но за это время ты успеешь совершить все необходимые обряды, чтобы обеспечить себе лучшую участь в следующей жизни. На последнем этапе жизненного пути нужно решительно отринуть страх смерти. Однако прежде следует разрубить узел привязанности к материальному телу и всему, что с ним связано, и избавиться от всех сопутствующих телу желаний. Человек должен уйти из дому и приступить к обузданию своих чувств. Поселившись в святом месте, необходимо регулярно совершать омовение и сидеть в одиночестве на освещенном по всем правилам сидении. Сидя так, следует сосредоточить ум на трех трансцендентных звуках «а-ум» и, управляя дыханием, держать ум под контролем, чтобы все время помнить это трансцендентное семя. По мере того, как ум будет одухотворяться, следует постепенно отвлекать его от чувственной деятельности и поставить чувство под контроль разума. Так поглощенный материальной деятельностью ум можно занять служением Личности Бога и наполнить его трансцендентным сознанием. Затем следует приступить к медитации на отдельные части тела Вишну, удерживая в уме образ всего тела Господа. Таким образом, можно отвлечь ум от всех объектов чувств. В этот момент в уме не должно оставаться никаких посторонних мыслей. Поскольку Верховная Личность Бога, Вишну, Высшая Истина, ум полностью успокаивается только в Нюм. Гуна страсти материальной природы постоянно возбуждает ум человека, а материальная гуна невежества вводит его в заблуждение. Но, обратившись к Вишну, можно выйти из-под их влияния и обрести умиротворение, очистившись от всей порожденной и скверны. О царь! Удерживая таким образом в памяти образ Всеблагого Господа и обретя привычку постоянно созерцать его личностную форму, можно очень быстро прийти к преданному служению Господа под его непосредственным покровительством. Продолжая задавать вопросы, удачливый царь Парикшит сказал, «О, Брахман, расскажи мне во всех подробностях, как и на что следует направлять ум и как закрепить это состояние, чтобы очистить сердце от скверны». Шукадева Госвами ответил. Сев в определенную позу и управляя дыханием с помощью йогической пранаямы, йог должен обуздать свой ум и чувства, и силы разума сосредоточить ум на грубых энергиях Господа, называемых вератруппой. Вся совокупность гигантского проявления воспринимаемого чувствами материального мира является телом абсолютной истины в котором материальное время проявляется в форме прошлого, настоящего и будущего Вселенной. Содержанием концепции вера является гигантская вселенская форма Личности Бога, которая находится внутри Вселенной, покрытой семислойной оболочкой из материальных элементов. Те, кто постиг это, знают, что планетная система под названием Патала образует подошвы стоп Господа Вселенной, а планетная система Расатала его пятки и пальцы ног. Лодыжки Господа это планеты Махатала, а икры планеты системы Талатала. Планетная система Сутала это колени вселенской формы Господа, а планетные системы Витала и Атала его бедра. Его чресло — это мохитала, а космическое пространство — углубление на его животе. Грудь вселенской формы изначальной личности — система светозарных планет. Шея — планеты Махар, рот — планеты Джанас, а лоб — планетная система Тапас. Высшая планетная система Сатьялока является головой того, у кого тысяча голов. Его руки — это полубоги во главе с Индрой, десять сторон света — его уши, а материальный звук — его слух. Ноздри этой формы Господа — два ошвени кумара, а материальные запахи — его обоняние. Его уста — это пылающий огонь. Космическая сфера — его глазницы, а солнце олицетворяет собой его зрение. Его веки — это день и ночь, а движение его бровей — обитель Брахмы и великих личностей, подобных ему. Его небо — властитель вод Варуна, а сок, то есть сущность всего, — его язык. Видические гимны — это мозг Господа. Его челюсти — яма, бог смерти, карающий грешников. Искусство любви — его зубы. А обольстительная иллюзорная материальная энергия улыбка Господа весь необозримый океан материального творения не более чем его взгляд который он бросает на нас скромность верхняя губа Господа страстное желание его подбородок религия его грудь обезбожие спина Брамаджи, порождающие все живые существа материального мира, — гениталии Господа, а Митра-Варуны — два его яичка, океан — его талия, а холмы и горы — его скелет. О, царь, реки — это вены Господа, деревья — волоски на его гигантском теле, а всемогущий воздух — его дыхание. Проносящиеся века — движение Господа а его деяния — взаимодействие трех гун материальной природы. О лучший скуру! Облака, несущие влагу, — это волосы на голове Господа. Рассветы и закаты — его одеяния, а первопричина материального творения — его разум. Ум Господа — луна, являющаяся источником всех перемен. Как утверждают знатоки, первооснова материи махататтва — сознание вездесущего Господа, арудра-дева — его эго. Лошадь, мул, верблюд и слон — его ногти, а дикие животные и все четвероногие находятся в области его поясницы. Различные виды птиц — выражение его безукоризненного художественного вкуса. Ману — прародитель людского рода олицетворение его разума, а человечество его обитель. Небожители, имеющие человеческий облик, гандхарвы, видиадхары, чараны и ангелы, воплощение присущего ему чувства музыкального ритма, а демоны-воители олицетворяют собой несравненную доблесть Господа. Лицо Вират-Пуруши — это брахманы, его руки — кшатрии, бедра вайши, Шудры же пребывают в не его стоп. Все полубоги, которым поклоняются в этом мире, также подвластны Господу, и потому долг каждого совершать жертвоприношение, принося в жертву все, чем можно заслужить его благосклонность. Итак, я описал тебе вселенскую форму Личности Бога, состоящую из грубых материальных элементов. Тот, кто действительно стремится к освобождению, сосредотачивает свой ум на этой форме Господа, потому что в материальном мире нет ничего, кроме нее. Следует сосредоточить ум на верховной личности Бога, которая распространяет себя в самых разнообразных проявлениях, подобно обыкновенному человеку, создающему во сне тысячи разных образов. Необходимо сосредоточить ум на нем едины, исполненные блаженства абсолютной истине. Те, кто не делает этого, сходят с истинного пути и становятся причиной собственной деградации. Глава вторая. Господь в сердце. Шри Шукадева Госвами сказал. Еще до проявления этого космоса Господь Брахма, медитируя на Вератруппу и милостив Верховного Господа, восстановил свое изначальное сознание. Так Он смог воссоздать творение таким, каким оно было прежде. Ведические мантры составлены таким образом, что вводят людей в заблуждение, направляя их разум на бессмысленные вещи, вроде райских царств. Обусловленные души витают в мечтах об иллюзорных райских наслаждениях, но на самом деле и в раю они не испытывают истинного счастья. Поэтому просвещенный человек, пока он находится в этом мире имен, должен ограничиться удовлетворением лишь самых насущных потребностей. Он должен быть тверд разумом и не тратить свои силы на приобретение ненужных вещей, на собственном опыте убедившись, что все эти усилия — только тяжкий и бессмысленный труд. Зачем нужны кровати, когда на земле есть много ровных мест, где можно прилечь? К чему человеку подушка, если ее могут заменить руки? Зачем нужна посуда, когда можно обойтись ладонями? И зачем человеку одежда, когда можно покрывать свое тело древесной корой? Разве на дорогах нельзя найти изношенную одежду? Разве деревья, живущие ради других, перестали подавать милостыню? Разве реки пересохли и больше не дают воды жаждущим? Разве входы в горные пещеры завалены, а всемогущий Господь перестал заботиться о предавшихся Ему душах? Зачем же тогда ученые и мудрецы льстят тем, кто опьянен богатством, заработанным тяжелым трудом? Осознав это, человек должен служить всемогущей сверхдуше, пребывающей в его сердце. Она — всемогущая личность Бога, вечная и безграничная, поэтому она является высшей целью жизни, и, поклоняясь ей, можно устранить причину обусловленности своего существования. Кто, кроме закоренелых материалистов, откажется размышлять о трансцендентном и прельститься приходящими именами, в видя, как люди тонут в пучине страданий, увлекаемые в нее последствиями своей деятельности? Другие сосредотачивают свой ум на находящейся в области сердца личности Бога, величиной не более пяди. В четырех руках он держит лотос, колесо от колесницы, раковину и палицу. Его уста выражают радость. Продолговатые глаза по форме напоминают лепестки лотоса, а желтоватые, как шафран как адамбы одежды, украшены драгоценными камнями. Все его украшения сделаны из золота и усыпаны самоцветами. На нем сверкающий головной убор, а в ушах — серьги. Его лотосные стопы покоятся в центре лотосоподобных сердец великих мистиков. На груди у него драгоценный каменька уступка с изображением прекрасного теленка, а на плечах другие драгоценные камни. Весь его торс украшен гирляндами из свежих цветов. На его талии искусно расшитый пояс, а на пальцах перстни с драгоценными камнями. Его запястья, браслеты на ногах, Умощенные ароматическими маслами волосы с синеватым отливом и прекрасное улыбающееся лицо радуют глаз. Великодушие Господа, проявленное в Его играх, взгляд Его лучистых глаз и озаренное улыбкой лицо свидетельствуют о Его безграничной милости. Поэтому все время, пока человек способен удерживать свой ум в медитации на Господа, он должен сосредотачивать внимание на этом трансцендентном образе Господа. Начинать медитировать нужно с лотосных стоп Господа, постепенно переводя взор на Его улыбающееся лицо. В процессе медитации следует сосредоточить внимание сначала на лотосных стопах, затем на икрах, бедрах, и так постепенно переводить взгляд все выше и выше. Чем больше ум сосредотачивается на различных частях тела Господа, тем сильнее очищается разум. А пока материалист не разовьет стремление к любовному служению Верховному Господу, чей взор охватывает трансцендентные и материальные миры, завершая выполнение предписанных обязанностей, он должен медитировать на вселенскую форму Господа. О царь! Чтобы покинуть эту планету людей, йогу не нужно дожидаться благоприятного момента или удаляться в подходящее для этого место. Он должен удобно усесться, успокоить свой ум и, управляя жизненным воздухом, подчинить чувство уму. Затем с помощью чистого разума йог должен погрузить свой ум в живое существо, а живое существо в высшую душу, в результате чего полностью удовлетворенное живое существо обретет высшее удовлетворение и прекратит всю прочую деятельность. Это трансцендентное состояние Лаптхопа Шанти неподвластно разрушительному времени, которому подчиняются даже вершащие судьбами всех материальных существ полубоги рая, не говоря уже о простых полубогах. На это состояние не распространяется влияние гун материальной благости, страсти и невежества. Нет в нем ни ложного эго, ни материального причинного океана, ни материальной природы. Трансценденталисты стараются избегать всего, что не имеет отношения к Богу, ибо познали высшее состояние, в котором все связано с Верховным Господом Вишну. Поэтому чистый преданный, находящийся в полной гармонии с Господом, не создает сложностей, а непрерывно поклоняется лотосным стопам Господа, поместив их в свое сердце. Опираясь на научные знания, человек должен утвердиться в сознании Абсолюта и таким образом погасить свои материальные желания. Достигнув этого состояния, следует покинуть материальное тело, закрыв пяткой воздушный проход, через который выходят экскременты, и постепенно поднимая жизненный воздух с одного уровня на другой через шесть основных центров. В процессе медитации преданный должен медленно поднимать жизненный воздух от пупка к сердцу, затем к груди и к основанию неба, отыскав нужные точки с помощью разума. Затем бхакти должен сконцентрировать жизненный воздух между бровей и, перекрыв семь выходов жизненного воздуха, сосредоточиться на своей цели, возвращении домой, обратно к Богу. Йогу, полностью свободному от желания материальных наслаждений, следует сосредоточить жизненный воздух в области темени и, разорвав все связи с материей, отправиться к Всевышнему. О царь, если же у йога остается стремление к утонченным материальным наслаждениям, будь то желание достичь высшей планеты, брамалоки или обладать восьмию совершенствами, путешествовать в космосе своих аясами или жить на одной из миллионов планет Вселенной, то ему придется забрать с собой свой материальный ум и чувства. Трансценденталисты заботятся о своем духовном теле, поэтому благодаря преданному служению, аскезам, мистическим силам и трансцендентному знанию могут беспрепятственно перемещаться повсюду, в материальных мирах и за их пределами. Те же, кто занят деятельностью ради наслаждения ее плодами, то есть закоренелые материалисты, лишены подобной свободы передвижения. О царь! Когда мистик по с Сушумне проходит Млечный Путь и достигает высшей планеты Брамалоки, он сначала попадает на Вайшванару, планету Бога Огня, где полностью очищается от скверны, а затем поднимается еще выше, к кругу Шишумары чтобы вступить в общение с Господом Хари, Личностью Бога. Шишумара — это ось, вокруг которой вращается вся вселенная. Ее называют пупком Гарбхадакаша и Вишну. Только йог может выйти за пределы круга Шишумары и достичь планеты Махарлоки, где чистые святые, Бригу и другие наслаждаются жизнью, длящейся 4 миллиарда триста миллионов солнечных лет этой планете поклоняются даже святые, достигшие трансцендентного уровня. Во время окончательного уничтожения Вселенной в конце жизни Брахмы из уст с со дна Вселенной вырывается пламя. Йог видит, как все планеты Вселенной сгорают дотла и на летательных аппаратах великих чистых душ отправляется на Сатья-Локу. Продолжительность жизни на сатья составляет 15 триллионов 480 миллиардов лет. На этой планете, сатья нет ни скорби, ни старости, ни смерти. Ее обитатели не знают, что такое страдание, и потому ничто не омрачает их жизнь если не считать того, что временами сознание заставляет их испытывать сострадание к тем, кому неизвестно о преданном служении, и кто испытывает невыносимые страдания в материальном мире. Попав на сатьялоку, преданный обретает особую способность — без страха входить в тонком теле в субстанции, состоящей из элементов, которые образуют грубое тело. Так, одну за другой он проходит через оболочки, состоящие из земли, воды, огня, света, воздуха, пока, наконец, не достигает эфирной оболочки. Таким образом, преданный избавляется от тонких объектов чувств. Запаха с помощью обоняния, вкуса с помощью ощущения вкуса, объектов зрения с помощью созерцания форм, осязаемого с помощью прикосновения, вибрации в ушах, принимая эфирную форму, и, наконец, от органов чувств, с помощью материальной деятельности. Миновав грубые и тонкие оболочки, преданный входит в сферу эго. На этой стадии он нейтрализует влияние материальных гун природы, невежества и страсти, и обретает эго в благости. Затем он погружает свое эго в махаттаттву и в этот момент достигает чистого самоосознания. Только очистившаяся душа, вернувшись в свое изначальное состояние, может общаться с Личностью Бога, испытывая при этом полное удовлетворение и безграничное блаженство. Материальный мир теряет всякую привлекательность для того, кто снова обрел некогда утраченное совершенство преданности и он больше никогда не возвращается в него. О доблестный Махараджа Парикшит, знай же, что мои ответы на твои разумные вопросы согласуются с учением вет и являются вечной истиной. Господь Васудева сам поведал об этом Брахме, довольный его служением. Для тех, кто блуждает в материальной вселенной, нет лучшего метода освобождения, чем преданное служение в Васудеве, личности Бога. Брахма, великая личность, с огромным вниманием и сосредоточенностью, трижды проштудировал веды и, досконально изучив их, пришел к выводу, что высшим совершенством религии является привязанность к верховной личности Бога. Личность Бога, Господь Хари, находится в каждом живом существе рядом с индивидуальной душой. Об этом можно догадаться и составить представление по присущей нам способности видеть и прибегать к помощи разума. Поэтому, о царь, так важно, чтобы каждый человек всегда и везде слушал повествование о Верховном Господе, Личности Бога, прославлял Его и помнил о нём. Те, кто упивается нектарным посланием личности Бога, возлюбленного преданных, освобождаются от порочных представлений о том, что целью жизни являются материальные наслаждения, и возвращаются обратно к Богу, к его лотосным стопам. Глава 3. Чистое преданное служение. Перемена в сердце. Шри Шукадева Госвами сказал, «О Махараджа Парикшит, ты спросил меня о том, что должен делать разумный человек в преддверии смерти. Итак, я ответил тебе». Тот, кто хочет погрузиться в безличное сияние Брамаджиоти, должен поклоняться владыке Вет, господу Брахме, или ученому жрецу Брихаспати. Тому, кто хочет увеличить свою половую потенцию, необходимо поклоняться небесному царю Индре». Желающий иметь хорошее потомство, должен поклоняться великим прародителям Праджапати. Тот, кто хочет, чтобы ему во всем улыбалась удача, должен поклоняться Дургадеве, управляющей материальным миром. Тому, кто рвется к власти, следует поклоняться огню, а тому, кто хочет только денег, васу. Тот, кто желает стать великим героем, должен поклоняться воплощению Господа Шивы Рудри. Тому, кто хочет иметь большие запасы зерна, следует поклоняться Адите, а тому, кто мечтает достичь райских планет, и ее сыновьям. Тот, кто хочет править царством на земле, должен поклоняться Вишвадеве, а желающий прославиться среди людей, полубогу Садхи. Тому, кто хочет жить долго, следует поклоняться полубогам Ашвине Кумарам, а тому, кто хочет иметь крепкое тело, земле. Стремящийся занять прочное положение в обществе, должен поклоняться одновременно земле и горизонту. Тому, кто хочет быть красивым, следует поклоняться прекрасным обитателям планеты Гандхарвов, а тому, кто мечтает о хорошей жене, Апсарам и Урваши, куртизанкам райского царства. Тому, кто хочет добиться власти над другими, нужно поклоняться Господу Брахме, Владыке Вселенной. Мечтающему о громкой славе необходимо поклоняться личности Бога, а тому, кто стремится разбогатеть полубогу Варуни. Тот, кто хочет стать ученым человеком, должен поклоняться Господу Шиве, а тот, кто желает, чтобы в его семье царили мир и согласие, его целомудренной жене, богине Уми. Тот, кто стремится прогрессировать духовно, должен поклоняться Господу Вишну или его преданному а тот, кто хочет оградить от бед свое потомство и продолжить род различным полубогам. Тому, кто хочет править царством или империей, следует поклоняться ману. Стремящимся к победе над своими врагами, нужно почитать демонов, а ищущим чувственных наслаждений луну. Но тот, у кого не осталось никаких материальных желаний, должен поклоняться верховной личности Бога. Человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению, должен во что бы то ни стало поклоняться Высшему Целому, Личности Бога. Те, кто поклоняются различным полубогам, могут получить высшее и совершенное благо, развить в себе устойчивую спонтанную привязанность к Верховной Личности Бога, только общаясь с чистым преданным Господа. Трансцендентное знание о Верховном Господе Хари успокаивает волны и водовороты в море материальных гун. Свободное от материальных привязанностей, это знание приносит удовлетворение душе и, будучи трансцендентным, встречает одобрение авторитетов. Так найдется ли человек, который останется равнодушным к нему? Шаунака сказал. Сын Весадевы, Шрила Шукадева Госвами, обладал обширными познаниями и поэтическим даром. О чем еще спросил его Махараджа Парикшит, выслушав все сказанное им? «О мудрый суд Госвами, пожалуйста, продолжай свой рассказ. Мы горим желанием слушать тебя. Кроме того, все, что приводит к беседам о Господе Хари, должно обязательно обсуждаться в обществе преданных». Внук Пандавов, Махараджа Парикшит, с самого детства был великим преданным Господа. Даже играя в куклы, он старался служить Господу Кришне, подражая взрослым, которые поклонялись семейному божеству. Шукадева Госвами, сын Вьесадевы, также обладал всем трансцендентным знанием и был великим преданным Господа Васудевы. Поэтому он и Махараджа Парикшит должны были обсуждать темы, связанные с Господом Кришной, которого прославляют великие философы и воспевают, собираясь вместе, великие преданные. С каждым восходом и закатом солнце сокращает жизнь любого из нас, за исключением тех, кто все свое время посвящает обсуждению повествований о всеблагой личности Бога. Разве деревья не живут? Разве кузнечные меха не дышат? И разве животные вокруг нас не едят и не испускают семя? Люди, подобные собакам, свиньям, верблюдам и ослам, превозносят тех, кто никогда не слушает повествования о трансцендентных играх Господа, несущего избавление от всех бед. У того, кто не слушал повествования, рассказывающие о доблести и удивительных деяниях Личности Бога, и не пел во весь голос возвышенных песен во славу Господа, уши подобны змеиным норам, а язык — языку лягушки. Верхняя часть тела человека, даже увенчанная шелковым тюрбаном, — лишь тяжелая ноша, если ее не склоняют перед Личностью Бога, дарующего мукти свободу а руки, даже украшенные сверкающими браслетами, но не занятые служением Личности Бога Хари, подобные рукам покойника. Глаза, невзирающие на символические проявления Личности Бога Вишну, Его образы, имя, качества и так далее подобны глазкам на хвосте павлина, а ноги, не несущие человека в святые места, где жива память о Господе, стволам деревьев. Человек, чьей головы никогда не касалась пыль со стоп чистого преданного, все равно, что мертвец. И тот, кто никогда не вдыхал аромат листьев тулоси с лотосных стоп Господа, тоже мертв, несмотря на то, что дышит. Если сосредоточенно повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза, если его глаза не наполняются слезами, а волосы не встают дыбом, значит, его сердце заковано в железо. О Сута Госвами, твои слова умиротворяют наши умы, поэтому поведай нам, пожалуйста, что ответил на вопросы Махараджа Парикшита великий преданный Шукадева Госвами, непревзойденный знаток трансцендентной науки. Глава четвертая Процесс творения Сута Госвами сказал Выслушав речи Шукадевы Госвами, говорившего исключительно о природе души, сын Уттары, Махараджа Парикшит, целомудренно сосредоточил все свои мысли на Господе Кришне. Устремившись всем сердцем к Господу, Махараджа Парикшит сумел искоренить в себе глубокую привязанность к телу, жене, детям, дворцу, лошадям и слонам, казне, друзьям, родственникам и своему процветающему царству. О, великие мудрецы, великая душа Махараджа Парикшит, постоянно поглощенная размышлениями о Господе Кришне и осознавшей неотвратимость смерти, отрекся от всякого рода кармической деятельности, деятельности во имя религии, экономического благополучия и удовлетворения чувств. Таким образом, он утвердился в своей естественной любви к Кришне и задал Шукадеве Госвами те же вопросы, какие вы задаете мне. Махараджа Парикшит сказал, «О ученый Брахман, тебе известно все, ибо ты свободен от материальной скверны, а потому все, что ты рассказал мне, абсолютно правильно. Твои речи постепенно рассеивают тьму моего невежества, поскольку ты рассказываешь мне о Господе. Прошу, поведай мне, как с помощью своих непостижимых энергий Личность Бога создает материальные вселенные такими, как они есть» непостижимыми даже для великих полубогов. Будь добр, объясни, каким образом Всесильный Верховный Господь, играя, использует свои различные энергии и экспансии для поддержания и последующего сворачивания проявленного мира. О ученый Брахман, Поистине, трансцендентные деяния Господа удивительны и кажутся непостижимыми, ибо даже многие великие мудрецы, несмотря на все свои старания, так и не смогли понять их. Верховный Господь всегда един, и когда Он Сам управляет гунами материальной природы, и когда распространяет Себя во множество форм, и когда последовательно распространяет Себя, чтобы манипулировать гунами природы. Будь милостив, рассей эти мои сомнения, ведь ты не только сведущ в ведических писаниях и постиг природу трансцендентного, но еще и великий преданный Господа, а потому так могуществен, как сама Личность Бога. Сутагосвами сказал. В ответ на просьбу царя рассказать о созидательной энергии личности Бога, Шукадева Госвами по порядку вспомнил обо всем, что связано с владыкой чувств Хариши и чтобы ответить должным образом, произнес следующее. Шукадева Госвами сказал, «Я в почтении склоняюсь перед Господом, верховной личностью Бога, который для сотворения материального мира принимает три гуны природы. Он полное целое, пребывающее в теле каждого, и пути его неисповедимы. Снова и снова я в почтении склоняюсь перед ним, совершенной формой бытия и духовной реальности, Господом, избавляющим праведников и преданных от страданий и обуздывающим демонический нрав непреданных атеистов. Это он вознаграждает трансценденталистов, находящихся на высшей ступени духовного развития, достижением цели, к которой они стремятся. Я в почтении склоняюсь перед Господом, главой рода Яду, который недосягаем для непреданных. Господь Верховный, наслаждающийся духовного и материального миров, однако Сам Он наслаждается в Своей обители в духовном мире. Ему нет равных, ибо Его трансцендентные богатства несметны. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Всеблагим Господом, поскольку, прославляя, помня и созерцая Его, слушая повествование о Нем, вознося молитвы и поклоняясь Ему, человек очищается от всех последствий своих греховных поступков. Я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед Всеблагим Господом предавшись его лотосным стопам, мудрые избавляются от привязанности к настоящей и будущей жизни и без труда обретают духовное бытие. Снова и снова я в глубоком почтении склоняюсь перед Всеблагим Господом. Ибо даже великие мудрецы, люди славящиеся своей щедростью, знаменитости, великие философы и мистики, великие исполнители ведических гимнов и ревностные поборники ведических принципов не могут добиться успеха в своей деятельности, не используя свои выдающиеся качества в служении Господу. Кераты, хуны, антхры, пулинды, пулкаши, обхиры, шумхи и яваны представители племен Кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа могут очиститься, приняв покровительство его преданных. Я склоняюсь перед ним в глубоком почтении. Он — сверхдуша и верховный Господь всех осознавших Себя душ. Он — олицетворение вет, религиозных писаний и аскез. Ему поклоняются Господь Брахма, Шива, а также все, кто свободен от притворства и не имеет никаких притязаний. Пусть же этот Верховный Абсолют, почитаемый с таким трепетом и благоговением, будет доволен мною. Пусть же будет милости в камне Господь, почитаемый всеми преданными, защитник и слава всех царей династии Яду, Антхаки и Вришни, супруг всех богинь процветания, владыка всех жертвоприношений и повелитель всех живых существ, владыка разума, властелин всех духовных и материальных планет, высшее воплощение на земле, олицетворение высшей власти и высшего совершенства. Только он, Личность Бога Мукунда, может даровать живому существу освобождение. Беспрестанно думая о его лотосных стопах, преданный следующий по стопам великих авторитетов входит в транс и непосредственно созерцает абсолютную истину, тогда как спекулятивные философы представляют себе Господа таким, каким им хочется его видеть. Пусть же этот Господь останется доволен мною. Пусть же Господь, который, находясь в сердце Брахмы, на заре творения умножил его активные знания и наделил его полным знанием о творении и самом себе, пусть этот Господь, который, казалось, появится на свет из уст Брахмы, будет доволен мною. Пусть же Верховная Личность Бога, которая, входя в эту вселенную, вдыхает жизнь в тела, созданные из материальных элементов, и которая в своем воплощении Пуруши заставляет живое существо подчиняться шестнадцати проявлениям материальных гун, порождающим его, сделает мои речи приятными для слуха. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шрилой весадевой воплощением Васудевы, составившим ведические писания. Чистые преданные пьют нектар трансцендентных знаний, стекающих с лотосоподобных уст Господа. Дорогой царь, отвечая на вопросы народы Брахма, первый из живых существ, слово в слово повторил все, что сам Господь поведал собственному сыну, обладавшему ведическим знанием с самого рождения. Глава 5 Причина всех причин Шри Нарада Муни обратился к Брамаджи. О, главный из полубогов, о перворожденный творец всех живых существ, я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Пожалуйста, открой мне трансцендентное знание, которое приводит к постижению истины об индивидуальной душе и сверхдуше. О мой отец, будь добр, достоверно опиши мне признаки проявленного мира. На чем он покоится? как он создается, как поддерживается и под чьим надзором это происходит. Дорогой отец, тебе известна эта наука, ибо все, что было создано в прошлом, будет сотворено в будущем и создается в настоящем, равно как и все, что уже есть во вселенной, ты держишь в своих руках, словно грецкий орех. Дорогой отец, откуда ты почерпнул свои знания? Кто покровительствует тебе? Кому ты подчиняешься в своей деятельности, каково твое истинное положение? Один ли ты своей собственной энергией создаешь все существа из материальных элементов? Как паук с легкостью плетет свою паутину, проявляя при этом непревзойденные созидательные способности, так и ты творишь посредством своей самодостаточной энергии, обходясь без посторонней помощи. Все, что мы знаем по имени, качеством и свойствам, будь оно высшим, низшим или равным нам, вечным или тленным, сотворено никем иным, как тобой, о великий. И все же, думая о том, с каким усердием ты предавался суровым аскезам, мы приходим к выводу, что, как невелики твои созидательные способности, должен существовать кто-то еще более могущественный, чем ты. Дорогой отец! Ты все знаешь и повелеваешь всем. Поэтому, пожалуйста, ответь на все заданные мной вопросы, чтобы я, твой ученик, смог понять это. Господь Брахма сказал, Сын мой Нарада, задав свои вопросы, ты проявил милость ко всем, в том числе и ко мне, ибо они побудили меня к размышлениям о величии всемогущей личности Бога. Все, что ты сказал обо мне, соответствует истине, ибо пока человек не постигнет Личность Бога, высшую истину, стоящую надо мной, он обречен оставаться в иллюзии, созерцая мои необыкновенные деяния. Я начинаю творить только после того, как Господь с помощью своего сияния Брамаджиоти создает этот мир» подобно тому, как луна, небосвод, влиятельные планеты и мерцающие звезды начинают светиться только после того, как засияет солнце. Я в почтении склоняюсь перед Личностью Бога, Господом Васудевой, и медитирую на Него, того, чья неодолимая энергия заставляет недалеких людей называть меня Верховным Повелителем. Стыдя себя, иллюзорная энергия Господа не претендует на превосходство, но те, кто введен ею в заблуждение, постоянно болтают вздор, поглощенный мыслями «это я, это мое». Пять стихий, из которых состоит творение, взаимодействие, в которые, повинуясь вечному времени, вступают эти стихии, а также интуиция или природа индивидуальных живых существ, Все это различные неотъемлемые части личности Бога, васудевы, и только в этом их действительная ценность. Ведические писания созданы Верховным Господом и предназначены для Него. Полубоги призваны служить Господу как части Его тела. Многочисленные планеты тоже существуют для Него. Различные жертвоприношения проводятся только, чтобы удовлетворить Его. Все виды медитации и мистицизма — суть средства постижения Нарайаны. Цель всех аскез — достичь его. Трансцендентные знания приобретают только для того, чтобы на мгновение увидеть образ Нарайаны и, наконец, обрести освобождение, значит, вступить в царство Нарайаны. Вдохновляемый им одним, я под наблюдением всепроникающей сверх души лишь проявляю то, что уже создано им, и сам я тоже создан им. Верховный Господь — форма чистого духа, трансцендентная ко всем материальным качествам. Однако для того, чтобы создавать, поддерживать и уничтожать материальный мир, он с помощью своей внешней энергии принимает на себя гуны материальной природы благость, страсть и невежество. Проявляясь затем в форме материи, знания и деятельности, эти три гуны материальной природы опутывают вечно трансцендентное живое существо сетью причин и следствий и заставляют его отвечать за свои поступки. О Брахман Нарада! Три упомянутых гуны природы не позволяют материальным чувствам живых существ ощутить присутствие Верховного Наблюдателя, Трансцендентного Господа, но тем не менее он управляет всеми, в том числе и мной. Таким образом, Господь, Повелитель всех энергий, с помощью Своей потенции создает вечное время судьбу всех живых существ и их индивидуальную природу, ради которой они были сотворены. А затем сам же, независимо ни от кого, поглощает их. После того, как Господь воплощается в форме первого Пуруши, Каранарнаваша и Вишну, возникает Махаттаттва, совокупность начал материального творения. Затем проявляется время, а вслед за ним появляются три качества. Природа представляет собой проявление трех качеств, которые преобразуются в деятельность. Материальная деятельность возникает в результате возбуждения Махататтвы. В первую очередь трансформации подвергаются гуны благости и страсти. Затем, благодаря гуне невежества, появляется материя и знание о ней, а также многообразные проявления материального знания в деятельности. Так сосредоточенное на себе материальное эго преобразуется в три начала гуну благости, гуну страсти и гуну невежества, и проявляется в форме сил, развивающих материю, знания о материальных творениях и разума, направляющего материальную деятельность. Ты, о Нарада, вполне способен понять это. Из тьмы ложного эго возникает первый из пяти элементов — небо. Его тонкая форма — звук который связан с ним также, как объект наблюдения с наблюдателем. Трансформируясь, небо порождает воздух, обладающий свойством осязаемости. Подобно предыдущему элементу, он наполнен звуком, а также несет в себе основные факторы продолжительности жизни – чувственное восприятие, силу ума и физическую силу. С течением времени в процессе эволюции воздух трансформируется в огонь, который приобретает форму и в то же время сохраняет свойства звуконосимости и осязаемости. Огонь, в свою очередь, тоже трансформируется, в результате чего появляется вода с присущими ей свойствами влажности и вкуса. Как и предыдущие элементы, она имеет форму, осязаема и несет в себе звук. Трансформируясь, вода превращается в землю, которая обладает запахом и, подобно предыдущим элементам, сохраняет свойства вкуса и осязаемости, несет звук и обладает формой. Из гуны благости возникает и проявляется ум, а также 10 полубогов, управляющих деятельностью тела повелитель сторон света, властелин воздуха, бог солнца, отец проджапати Дакши, Ашвини Кумары, бог огня, царь небес, божество которому поклоняются на райских планетах, главный из аддитев и проджапати Брамаджи. Так все они появляются на свет. В процессе дальнейшей трансформации гуна страсти порождает органы чувств. Уши, кожу, нос, глаза, язык, рот, руки, гениталии, ноги и анус, а также разум и жизненную энергию. О народа, лучший из трансценденталистов, тело не может сформироваться до тех пор, пока все эти сотворенные части, стихии, чувства, ум и гуны природы не соединятся вместе. Итак, когда энергия Верховной Личности Бога соединяет все эти компоненты, тогда под влиянием первичных и вторичных причин творения возникает Вселенная. В течение многих тысяч эпох Вселенные находились в водах Причинного океана. Войдя в каждую из них, Господь живых существ вдохнул в них жизнь. Оставаясь лежать в причинном океане, Господь Махавишну в то же время вышел из него и, разделив себя в образе Хиране Гарбхи, вошел в каждую вселенную, где принял форму верат с тысячами ног, рук, ртов, голов и так далее Великие философы представляют себе, что все планетные системы вселенной олицетворяют различные верхние и нижние члены вселенского тела Господа его рот брахманы, руки кшатри, бедра вайшьи, а шудры появляются на свет из его ног. Говорится, что низшие планетные системы вплоть до уровня Земли расположены в его ногах. Средние планетные системы, начиная с Пхуварлоки, пребывают в его пупке. Расположенные еще выше планетные системы, на которых обитают полубоги и великие святые и мудрецы, находятся в груди Верховного Господа. Между грудью вселенской формы Господа и его шеей располагаются планетные системы Джана Лока и Тапа Лока, а высшая планетная система Сатья Лока находится на голове вселенской формы. Однако духовные планеты вечны. Мой дорогой сын народа знай же, что семь из 14 планетных систем низшие. Первая из них, Аттала, расположена на талии Господа, вторая витала на его бедрах, третья Суттала на коленях, четвертая планетная система Талаттала расположена на его икрах, пятая Махаттала на лодыжках, шестая Расаттала на верхней части стоп а седьмая патала на его подошвах. Таким образом, форма Господа Верат включает в себя все планетные системы. Согласно другим представлениям, вся система планет Вселенной делится на три части. Низшие планеты, расположенные на ногах Господа вплоть до Земли, средние, находящиеся на его пупке, и высшие, сварлока, занимающий пространство от груди Верховной Личности до его головы. Глава шестая. Подтверждение Пуруша Сукты. Господь Брахма сказал, «Род Верат Пуруши, вселенской формы Господа, источник голоса, а божество, управляющее им, огонь» его кожа и шесть других оболочек источник ведических гимнов, а его язык порождает разнообразные продукты питания и лакомства, которые подносят полубогам, предкам и обыкновенным людям. Две его ноздри дают начало нашему дыханию и всем типам жизненного воздуха. Его обоняние порождает полубогов Ашвини Кумар и все разновидности лекарственных трав. А из энергии его дыхания возникают разнообразные запахи. Его глаза — источник всевозможных форм, его глазные яблоки подобны солнцу и райским планетам, его уши слышат звуки, доносящиеся со всех сторон света, и вмещают в себя все веды, а его слух порождает небо и все виды звуков Поверхность его тела – это среда, в которой возникают деятельные начала всего сущего и все благоприятные возможности. Его кожа, подобно дуновению ветра, порождает все виды осязания и является местом совершения всех видов жертвоприношений. Волоски на его теле дают начало всей растительности и прежде всего тем деревьям, которые необходимы для совершения жертвоприношений. Волосы на его голове и лице — вместилище облаков, а из его ногтей возникают камни, электричество и железные руды. Руки Господа — место возникновения великих полубогов и других предводителей и защитников простых людей. Шаги Господа — прибежище высших, низших и райских планет, а также всего, в чем мы нуждаемся. Его лотосные стопы защищают нас от всех опасностей. Из его гениталий исходят вода, семя, детородные органы, дожди и прародители. Его гениталии это источник наслаждений искупающих муки, которые сопутствуют зачатию ребенка. О народа анус вселенской формы Господа является обителю Бога смерти, Митры. Анальное отверстие и прямая кишка Господа — это место злобы, несчастий, смерти, ада и тому подобного. Спина Господа — место всевозможных разочарований, невежества и безнравственности. Из его вен берут начало большие и малые реки, а кости его образуют высокие горные хребты. Безличный аспект Господа — обитель великих океанов а в его животе после гибели материального мира находят прибежище все живые существа. Его сердце – обитель тонких материальных тел живых существ. Все это известно тем, кто наделен разумом. Сознание этой великой личности – прибежище принципов религии – моих, твоих и четырех кумар, давших обет безбрачия – санаки, санатаны, санаткумары и сананданы. Ее сознание также служит обителю истины и трансцендентного знания. Вселенская форма Господа охватывает все, начиная с меня, брахмы, и кончая тобой и пхавой шивой. В нее входят все великие мудрецы, рожденные до тебя, полубоги, демоны, наги, люди, птицы, звери, пресмыкающиеся и все материальные проявления во вселенных, Планеты, звезды, астероиды, светила, молния, гром, а также обитатели различных планетных систем, гандхарвы, абсары, якши, ракши, пхутаганы, ураги, пашу, питы, ситхи, видятхары, чараны и прочие виды живых существ, в том числе птицы, звери, деревья и все сущее во все времена, в прошлом, настоящем и будущем. Однако Сам Он трансцендентен ко всему этому и вечно существует в форме, размеры которой не превышают двадцати сантиметров. Распространяя Свои лучи, Солнце освещает всё в этом мире изнутри и снаружи, подобно этому Верховная Личность Бога, принимая вселенскую форму, изнутри и снаружи поддерживает всё творение. Верховный Господь властвует над бессмертием и бесстрашием, он трансцендентен к смерти и кармической деятельности материального мира. Поэтому, о Брахман Нарада, величие Верховной Личности не поддается измерению. Знай же, что одна четвертая часть энергии Верховной Личности Бога, в которой пребывают все живые существа, делает его высшим источником всех материальных богатств. Бессмертие, бесстрашие и свобода от страданий, старости и болезней – все это есть в Царстве Бога, которое простирается за пределами трех высших планетных систем и материальных покровов Вселенной. Духовный мир, составляющий три четверти энергии Господа, находится за пределами материального мира и предназначен для тех, кому не суждено рождаться вновь. Тем же, кто привязан к семейной жизни и не соблюдает обет безбрачия, уготована жизнь в пределах трех материальных миров. Благодаря своим энергиям всепроникающий Верховный Господь распространяет свою абсолютную власть как на деятельность, целью которой является достижение господства над материальной энергией, так и на деятельность в преданном служении. При всех обстоятельствах он остается верховным повелителем как невежества, так и истинного знания. Личность Бога порождает все сферообразные вселенные, а также вселенскую форму со всеми материальными элементами, качествами и чувствами. И все же он находится вне этих материальных проявлений, подобно солнцу, которое существует отдельно от своих лучей и тепла. Когда я родился на лотосе, выросшим из живота Господа великой Личности Махавишну, в моем распоряжении не было никаких компонентов для совершения жертвоприношений, кроме частей тела великой Личности Бога. Для жертвоприношений необходимы определенные атрибуты — цветы, листья, сухая трава, а также жертвенный алтарь и подходящее время — весна. Кроме того, нужны соответствующие утварь, зерно, топленое масло, мед, золото, земля, вода, рикведа, яджурведа, самоведа и четыре жреца. Помимо этого, необходимо произносить имена полубогов, исполняя специальные гимны и давая обеты воздаяния, в соответствии с определенным священным писанием, для достижения определенной цели и по определенной методике. Итак, я вынужден был воспользоваться членами тела Личности Бога, чтобы собрать все компоненты и атрибуты, необходимые для совершения жертвоприношения. Произнося имена полубогов, я постепенно достиг высшей цели — Вишну, таким образом возместив ему все взятое мной и доведя жертвоприношение до конца. Так, из частей тела Верховного Господа, наслаждающегося жертвоприношениями, я создал все компоненты и атрибуты, необходимые для жертвоприношения, и затем совершил его, дабы умилостивить Господа. Сын мой, затем, чтобы умилостивить как проявленных, так и непроявленных пуруш, жертвоприношения и все подобающие случаю обряды, совершили твои девять братьев, повелители живых существ. Затем, чтобы удовлетворить Верховного Господа, жертвоприношения совершили ману, прародители человечества, великие мудрецы, предки, знатоки вет, дайте и люди. Таким образом, все материальные проявления вселенных пребывают в пределах его могущественных материальных энергий, которые он, самодостаточный, принимает на себя, хотя сам никак не связан с материальными гунами По Его воле я творю, Господь Шива уничтожает, а Сам Он в Своей вечной форме Личности Бога поддерживает творение. Он всесильный повелитель этих трех энергий. Итак, сын мой, я ответил на все твои вопросы. У тебя не должно оставаться никаких сомнений в том, что все сущее, будь то причина или следствие, в материальном мире или духовном, зависит от верховной личности Бога. О Нарада, я крепко держусь за лотосные стопы верховной личности Бога, Хари, и потому все, что я говорю, еще никогда не оказывалось ложью. Ничто и никогда не было препятствием для моего ума а чувства моей не оскверняла приходящая привязанность к материальным вещам. Хотя меня называют великим Брахмой, в совершенстве, постигшем ведическую мудрость, которая передается по цепи ученической преемственности, хотя я совершил все аскезы, овладел всеми мистическими силами и осознал себя, И даже несмотря на то, что все это признают великие праотцы живых существ, которые в почтении склоняются передо мной, я все же не способен постичь Его, Господа, истинную причину моего появления на свет. Поэтому самое лучшее, что я могу сделать, это предаться Его стопам, ибо только они даруют избавление от страданий, повторяющихся рождений и смертей. Преданность Господу во всех отношениях благотворна и позволяет изведать полное счастье. Даже небо не способно измерить свои просторы. Что говорить о других, если даже Сам Господь не знает Своих пределов? Установить пределы духовного счастья не под силу ни Господу Шиви, ни тебе, ни мне. Откуда же другие полубоги могут знать их? И поскольку всем мы сбиты с толку иллюзорной внешней энергии Верховного Господа, то видим, каждый в меру своих способностей, только этот проявленный космос. Так склонимся же в почтении перед Верховной Личностью Бога, чьи воплощения и деяния мы воспеваем, хотя и не способны постичь его до конца. Это верховная изначальная Личность Бога, принимая образ Махавишну, своей полной части и первого воплощения, создает проявленный космос, однако сам он является нерожденным. И все же созидание происходит в нем, а материальная субстанция, так же, как и все материальные проявления, — это не что иное, как он сам. В течение некоторого времени он поддерживает их, а затем вновь вбирает в себя. Верховный Господь чист, ибо свободен от малейшей примеси материальной скверны. Он является абсолютной истиной, олицетворением полного и совершенного знания. Он пронизывает собой все, у Него нет ни начала, ни конца, и никто не может соперничать с Ним. О великий мудрец народа, Великие мыслители постигают его только тогда, когда полностью освобождаются от всех материальных желаний и обретают невозмутимость. Несостоятельные же рассуждения только искажают всё, и Господь скрывается у нас из виду. Коронарновашая Вишну является первым воплощением Верховного Господа. Он повелевает вечным временем, пространством, причинами и следствиями умом, стихиями, материальным эго, гунами природы, чувствами, вселенской формой Господа, Гарбхадакаша и Вишну, а также всеми движущимися и неподвижными живыми существами. Я Сам, Брахма, Господь Шива, Господь Вишну, великие прародители живых существ, Дакша, Праджапати и другие, вы, Нараде и Кумары, полубоги Рая, такие как Индра и Чандра, правители Пхурлоки, правители земных планет и низших планет, правители планет Гандхарвов, Видиадхар, Чараналоки, повелители Якш, Ракшасов и Урагов, великие мудрецы, великие демоны, великие атеисты и величайшие из существ, путешествующих в космосе, а также мертвецы, злые духи, нечистая сила, джинны, кушманды, гигантские морские чудовища, огромные звери и птицы, одним словом, все, кто наделен сверхъестественным могуществом, выдающимися умственными способностями и необычайно развитыми органами чувств, силой, снисходительностью, красотой, скромностью, богатством знатным происхождением имеющие форму и бесформенные могут показаться частной истиной или проявлением господа, хотя на самом деле не являются таковыми каждый из них всего лишь частицы трансцендентной энергии господа о народа теперь я одно за другим опишу тебе трансцендентные воплощения господа, которые называют лилааватарами. Слушание повествований об их деяниях устраняет всю скверну, скопившуюся в ушах. Повествования об этих играх радуют душу и ласкают слух, и поэтому я вечно храню их в своем сердце. Глава 7. Регулярно приходящие воплощения Господа и их особые миссии Господь Брахма сказал: Когда развлечение ради безгранично могущественный Господь принял форму вепря, чтобы поднять землю, утонувшую в великом океане вселенной, носящим имя Гарбхадака, перед ним появился первый демон Хираниекша, и Господь пронзил его своим клыком. Сначала Проджапати в лоне своей жены Акути зачил Суяджну. А затем Суяджна в лоне своей жены Дакшины зачал полубогов во главе с Суямой. Исполняя обязанности Индра-девы, Суяджна облегчил великие страдания трехпланетных систем вселенной высшей, низшей и средней, за что позднее великий отец человечества своим Хуваману дал ему имя Хари. Затем Господь явился в образе Капилы сына Брахмана Праджапати Кардамы и его жены Девахути. Вместе с ним пришли девять женщин и его сестер. Он открыл своей матери науку самоосознания, и она уже в этой жизни полностью очистилась от скверных материальных гун и достигла освобождения пути Капилы. Великий мудрец Атри молил Господа о потомстве, и Господь, довольный им, обещал стать его сыном даттатрей, даттай сыном Атри. Получив благословение лотосных стоп Господа, многие яду, хайхаи и другие настолько очистились, что обрели и материальное, и духовное благо. Ради сотворения различных планетных систем мне пришлось совершать аскезы и исполнять обеты, и тогда Господь, довольный мною, воплотился в образе четырех сан. Саннаки, Санаткумары, Сананданы и Санатаны. В прошлом цикле творения во время уничтожения вселенной духовная наука погибла, однако четверо сан так замечательно изложили ее, что, выслушав их, мудрецы сразу обрели ясное видение истины. Чтобы показать, на какие аскетические подвиги он способен, Господь явился из Лона Мурти, жены Дхармы и дочери Дакши, в образе братьев-близнецов Нарайаны и Нары. Небесные красавицы из свиты Купидона пытались заставить его нарушить свои обеты, но потерпели неудачу, когда увидели, как из него, личности Бога, одна за другой выходит множество красавиц, подобных им. Великие стоики, подобные Господу шиви своим гневным взглядом могут переселить и подавить вожделение, но им не дано совладать сгубительным проявлением своего гнева? Подобному гневу закрыт доступ в сердце Господа, стоящего выше всего этого. Как же тогда в его уме может поселиться вожделение? Оскорбленные резкими словами второй жены царя, произнесенными в его присутствии, царевич Друва, хотя и был еще ребенком, ушел в лес и стал совершать суровые аскезы. Довольный его молитвами, Господь дал ему в награду планету Друва, которой поклоняются великие мудрецы, обитающие выше и ниже ее. Махараджа Вена сошел в пути праведности, и брахманы покарали его. Обрушив на его голову молнию своего проклятия. Это проклятие испепелило все добрые дела и богатство царя Вены, а его самого низвергло в ад. Тогда, по своей беспричинной милости, Господь не зашел на землю в образе его сына по имени Притху, Освободил проклятого царя Вену из ада и возделал землю, заставив ее родить все виды злаков. Затем Господь явился в образе сына Судеви, жены царя Анапхи. Его звали Ришабхадеви. Чтобы привести ум в равновесие, он практиковал материалистическую йогу. Эта стадия также считается высшей совершенной ступенью освобождения, достигнув которой человек погружается в себя и ощущает полное удовлетворение. Во время жертвоприношения, которое проводил я, Брахма, Господь воплотился в образе Хаягривы. Он — олицетворенное жертвоприношение, и тело его золотистого цвета. Он также олицетворяет веды и является сверхдушой всех полубогов. Когда он дышал, из его ноздрей вырывались ласкающие слух звуки ведических гимнов. В конце этого цикла творения будущий Ваевасвата Ману по имени Сатьяврата увидит, как, приняв образ рыбы, Господь даст прибежище всем живым существам, обитающим на низших планетах и планетах типа Земли. Когда эпоха подходит к концу, меня охватывает страх перед бескрайними водами потопа, и веды выпадают у меня изо рта. Тогда Господь, наслаждающийся этими бескрайними водами, спасает их. Затем предвечный Господь воплотился в образе черепахи, чтобы стать опорой для горы Мандара, которую демоны и полубоги использовали в качестве мутовки. Желая добыть нектар, они пахтали Мандарой молочный океан. Раскачиваясь, гора царапала спину погруженного в дремоту господа черепахи, избавляя его от зуда. он Личность Бога воплотился в облике Нарасимха-девы, чтобы рассеять великий страх, обуявший полубогов. Он убил царя-демона в Херане-Кашипу, который с булавой в руках напал на Господа. Гневно вращая бровями, Господь раскрыл пасть, оскалив страшные зубы, положил демона к себе на колени и пронзил его своими когтями. Однажды вожака слонов, который купался в реке, схватил за ногу превосходивший его по силе крокодил, причиняя ему невыносимые страдания. Зажав в хоботе лотос, слон обратился к Господу. «О изначальный наслаждающийся! О Господь Вселенной! О Спаситель, знаменитый как места паломничества! Все очищаются, просто слушая Твое святое имя, достойное того, чтобы его повторяли». Услышав мольбу слона, Верховный Господь понял, что тот попал в страшную беду и нуждается в немедленной помощи. Он тотчас явился туда на крыльях царя птиц Гаруды, вооруженный диском, чакрой. Чтобы спасти слона, он своим диском разрубил на куски пасть крокодила и даровал слону освобождение, подняв его за хобот. Господь трансцендентен ко всем материальным гунам, и тем не менее своими качествами Он затмил всех Адитьев, сынови Адити. Господь явился в образе младшего сына Адити и перешагнул все планеты Вселенной, следовательно, Он – верховная личность Бога. Притворившись, что просит клочок земли размером в три шага, Господь отобрал у Бали Махараджи все его владения». Он обратился к царю с просьбой, ибо, не спросив позволения у владельца, ни одно живое существо, какой бы властью оно ни обладало, не имеет права присваивать чужую собственность. Окропив свою голову водой, стекавшей со стов Господа, Бали Махараджа не думал ни о чем, кроме своего обещания, несмотря на то, что духовный учитель запретил ему исполнять его. Царь предложил Господу свое тело, чтобы тот мог сделать третий шаг. Для такого человека даже завоеванное им райское царство не представляет никакой ценности. «О Нарада, Верховный Господь, воплотившийся в образе Хамса Аватары, учил тебя науке о Боге и трансцендентном любовном служении Ему. Он был очень доволен тобой за то, что ты с великой любовью служил Ему». Он также подробно изложил тебе науку преданного служения, которую способны постичь только те, кто предался Господу Васудеве, Личности Бога. Воплотившись в образе Ману, Господь стал потомком династии Ману и подчинил своей власти злокозненных царей, одержав над ними победу с помощью своего могущественного оружия – диска. Власть его была безраздельной, и правление его было веяно славой, которая разнеслась по всем трем локам и достигла высшей планетной системы вселенной Сатья-Локи. В образе Тханвантарии Господь Своей олицетворенной славой мгновенно исцеляет вечно больных живых существ. Благодаря Ему полубоги обрели долголетие. За это люди и полубоги вечно возносят хвалу Личности Бога. Он также взыскал свою долю жертвоприношений и заложил во вселенной основы медицинских знаний. Когда правители, которых называют кшатриями, охваченные желанием мучиться в аду, сбились с пути, ведущего к абсолютной истине, Господь воплотился в образе Парашурамы и уничтожил этих выродившихся царей, которые были подобны занозам, сидевшим в теле земли. Своей острой секирой Он трижды по семь раз уничтожил род кшатриев. По беспричинной милости ко всем живым существам этой вселенной, Верховный Господь вместе со Своими полными экспансиями явился в роду Махараджа Икшваку, став господином Своей внутренней энергии Ситы. По велению своего отца Махараджа Дешарадхи, Он в сопровождении жены и младшего брата отправился в изгнание в лес, и прожил там несколько лет. Обладавший огромным материальным могуществом десятиголовый Равана дерзко оскорбил Господа, что в конце концов послужило причиной его гибели. Личность Бога, Господь Рамачандра, охваченный горем разлуки со своим близким другом Ситой, бросил на город своего врага Раваны гневный взгляд. При этом его глаза были красными, как у хары, который хотел испепелить райское царство. Великий океан, дрожа от страха, пропустил Господа, ибо его обитатели, акулы, змеи и крокодилы, изнемогали от жара под взглядом огненно-красных глаз Господа. Во время поединка Индры с Раваной, хобот слона, на котором восседал небесный царь, ударившийся о грудь Раваны, разбился в дребезги, и его куски, разлетевшиеся кругом, озарили все стороны света. Гордясь своей доблестью, Равана стал прохаживаться между сражающимися воинами, уверенный, что покорил весь мир. Но когда зазвенела натянутая тетива Лука Рамачандры, Личности Бога, его ликующий смех внезапно оборвался, и он испустил дух. Когда мир изнемогал под бременем военной мощи не веривших в Бога царей, Господь и его полная экспансия не зашли в этот мир, чтобы облегчить его страдания. Господь пришел сюда в своей изначальной форме, которую украшают великолепные черные волосы, и чтобы явить свое трансцендентное могущество, совершил множество необычайных подвигов. Никто не в силах до конца постичь величие Господа». Нет никаких сомнений в том, что Господь Кришна – Верховный Господь. Иначе разве смог бы Он, будучи грудным младенцем, убить гигантскую демоницу Путану, в трехмесячном возрасте перевернуть ногой повозку или, ползая по двору, вырвать с корнем два дерева Арджуна, таких высоких, что вершины их, казалось, доставали до неба? Совершить все эти подвиги не под силу никому, кроме самого Господа». Затем, когда мальчики-пустушки и скот, которые они пасли, отравились ядовитой водой Ямуны, Господь, который был еще ребенком, своим милостивым взором оживил их, а потом, чтобы очистить воды Ямуны, Он, словно резвясь, прыгнул в нее и проучил скрывавшегося там змея калию, с языка которого сочился яд. Кто, кроме Верховного Господа, способен на такие удивительные подвиги? В ту же ночь, после наказания змея Калии, когда жители Враджа-Пхуми спали безмятежным сном, в лесу загорелись сухие листья и начался пожар. Казалось, что все жители Враджа обречены на верную гибель, но Господь вместе с Баларамой спас их, просто зажмурив свои глаза. Таковы сверхъестественные деяния Господа. Когда пастушка, приемная мать Кришны Яшода, пыталась связать своему сыну руки веревкой, длины веревки всякий раз не хватало, и в конце концов она махнула на это рукой. Тогда Господь Кришна открыл рот, в котором его мать увидела все вселенные. От этого зрелища в ее ум закралось сомнение, однако затем она нашла объяснение мистической природы своего сына. Господь Кришна избавил своего приемного отца, Нанду Махараджу, от страха перед полубогом Варуной и освободил пастушков из горных пещер, куда их спрятал сын маи Кроме того, жителям Вриндавана, которые весь день работали, а ночью, утомленные дневными трудами, крепко спали, Господь Кришна позволил достичь высочайшей планеты духовного неба. Все эти деяния трансцендентны и не оставляют никаких сомнений в том, что Он – Бог. Когда, послушавшись Кришну, пастухи Вриндавана перестали приносить жертву небесному царю индрии всю местность, называемую Враджам, грозили затопить нескончаемые проливные дожди, которые обрушивались на Вриндаван в течение семи дней. По беспричинной милости к жителям Враджа, Господь Кришна одной рукой поднял холм Говардхана, хотя в то время ему едва исполнилось семь лет. Он поступил так, чтобы защитить скот от бесконечных потоков воды. Когда Господь предавался играм танца раса в лесу Вриндавана, своими сладкозвучными песнями возбуждая желания в жонах обитателей Вриндавана, демон по имени Шангхачуда, богатый последователь хранителя райских сокровищ Куверы, похитил их, и Господь снес ему голову демоны проламбо тхенука бака кеши аришта чанура муштика слон кувалаяпида камса и явна наракаасура и паундрака великие военачальники подобные шалве обезьяна две вида и балвала дантавакра семеро быков Шамбара, Видурадха и Рукми, а также великие воины Камбоджа, Мацья, Куру, Сринджая и Кекая будут яростно биться либо с самим господом Хари, либо с ним же, но под другими именами, Баладевы, Арджуны, Пхимы и прочими. А когда эти демоны будут убиты, они войдут в безличное Брамаджйоти или в обитель господа на планетах Вайкунтхи. Сам Господь, воплотившись в образе сына Сатиавати, в Ясадевы, сочтет созданные им ведические писания слишком сложными для людей с неразвитым интеллектом, которым отпущена короткая жизнь. И чтобы приспособить эти писания к условиям наступившего века, разделит древо ведических знаний на отдельные ветви». Когда атеисты, досконально изучив ведическую науку, уничтожат обитателей разных планет Вселенной, летая по небу на невидимых космических кораблях, построенных великим ученым Майей, Господь внесет путаницу в их умы и, облачась в привлекательные одежды Будды, будет проповедовать принципы, предшествующие религиозным. Затем, в конце кали юги когда о Боге перестанут говорить даже в домах людей, слывущих святыми, и в домах почтенных представителей трех высших сословий, когда власть в правительстве перейдет в руки министров, избранных из числа невежественных шудр, или людей, принадлежащих к еще более низким слоям общества, когда не останется никого, кто хотя бы понаслышке знал, как следует совершать жертвоприношение, Господь явится в образе Верховного Карателя». На заре творения есть Аскеза, Я, Брахма и Праджапати, великие мудрецы, производящие потомство. Позже, в период поддержания творения, действует Господь Вишну, наделенный исполнительной властью полубоги и цари разных планет. Но в конце во вселенной воцаряется безбожие, а затем приходит Господь Шива и вместе с ним разъяренные демоны-атеисты. Все они – суть различные проявления энергии верховной власти, Господа. Кому под силу описать величие Вишну? Даже если за это возьмется ученый, сосчитавший все атомы во Вселенной, то и его постигнет неудача. Ведь это именно он в своей форме Тревикрамы без труда достал ногой до высшей планеты Вселенной Сатьялоки – и достиг границы нейтрального состояния трех гун материальной природы. Этот случай потряс всех. Ни я сам, ни великие мудрецы, рожденные до тебя, не знают до конца всемогущую личность Бога. Что же тогда говорить о тех, кто родился после нас? Даже первое воплощение Господа, Шеша, и тот не может исчерпать это знание хотя беспрестанно описывает качество Господа десятию сотнями уст. Однако тот, кто безраздельно предан служению Верховному Господу и благодаря этому заслужил особую благосклонность Личности Бога, может пересечь непреодолимый океан иллюзии и постичь Господа. Но те, кто привязан к своему телу, которому в конце концов суждено стать пищей собак и шакалов, не способны на это. О Нарада, энергии Господа непостижимы и безграничны, но поскольку все мы, души, предавшиеся ему, нам известно, каким образом он действует, манипулируя энергиями йога-майи. Знанием об этих энергиях Господа обладают также всемогущий Шива, Прохлада Махараджа, великий царь, родившийся в семье безбожника, Своямбхува Ману, его жена Шатарупа, его сыновья и дочери, Приаврата уттанапада акути девахути и прасути прачина рибху анга Отец Вены, махараджа друва и кшваку аила мучукунда махараджа джанака гатхи раху амбариша сагара гая нахуша мантхата аларка шататханве ану рантидева бишма бали Амуртарая, Дилипа, Саубхари, танка Шиби, Девала, Пиппалада, Сарасвата, Уддава, Парашара, Пхуришена, Випхишана, Хануман, Шукадева Госвами, Арджуна, Арштишена, Видура, Шрутадева и другие». Души, предавшиеся Господу, даже если они принадлежат к тем, кто ведет греховную жизнь, женщинам, рабочим, горцам или коренным жителям Сибири, и даже звери и птицы, тоже могут постичь науку о Боге и вырваться из оков иллюзорной энергии, если предадутся чистым преданным Господа и будут следовать по их стопам, встав на путь преданного служения. То, что постигается как абсолютный брахман, исполнено безграничного блаженства, которое не омрачает даже тень скорби. Это, несомненно, высший аспект верховного наслаждающегося — Личности Бога. Он всегда безмятежен и не ведает страха. В отличие от материи, он суть совершенное сознание. Безукоризненно чистый и лишенный материальной двойственности, он является высшей изначальной причиной всех причин и следствий. В нем отсутствуют жертвоприношения, совершаемые во имя наслаждения их плодами, и его не может коснуться иллюзорная энергия. Человеку, пребывающему в таком трансцендентном состоянии, не нужно искусственно обуздывать ум, заниматься философствованием или медитацией как это делают джнани и йоги. Ему ни к чему утруждать себя всем этим, подобно тому, как небесному царю Индре не нужно утруждать себя рытьем колодца. Личность Бога является верховным владыкой всех благ, поскольку именно Господь награждает живое существо плодами всех действий, совершенных им как в материальной, так и в духовной жизни. Следовательно, Он – высший благодетель. Каждое живое существо является аджей, нерожденным, и потому даже после распада материального тела само живое существо продолжает существовать, подобно воздуху, который был заключен в теле. Сын мой, я вкратце описал тебе верховную личность Бога, который творит проявленные миры. Помимо Него, Господа Хари, нет иных причин материального и идеального бытия. О, Нарада, шримад-багаватам, наука о Боге, был в сжатой форме поведан мне верховной личностью Бога. Эта наука, открытая мне, вобрала в себя все многообразные энергии Господа. Ты же, пожалуйста, разработай эту науку в деталях. Наберись решимости и опиши эту науку о Боге так, чтобы человек смог встать на путь трансцендентного, преданного служения личности Бога Хари – Сверхдуше всех живых существ, которое является высшим благом, средоточием и источником всех энергий. Деяния Господа, связанные с Его разнообразными энергиями, нужно описывать, оценивать и слушать, следуя наставлениям Верховного Господа. Делая это постоянно с преданностью и благоговением, человек непременно освободится от влияния иллюзорной энергии Господа. Глава восьмая. Вопросы царя Парикшета. Царь Парикшет спросил Шукадеву Госвами каким образом Нарада Муни, слушать которого такая же удача, как слушать Господа Брахму, описал трансцендентные качества Господа, не имеющего материальных качеств, и кто были его слушатели. Царь сказал, «Я хочу постичь истину». Повествования о Господе, обладающем удивительными энергиями, вне всякого сомнения, благотворны для всех живых существ, на каких бы планетах они ни обитали. О, счастливейший Шукадева Госвами, продолжай же рассказывать Шримад Бхагаватам, чтобы я мог сосредоточить свой ум на Верховной Душе, Господе Кришне, и, избавившись от всех материальных качеств, оставить это тело. В сердцах тех, кто постоянно слушает Шримад Бхагаватам и старается понять, о чем в нем идет речь, очень скоро проявится Личность Бога. Звуковое воплощение Господа Шри Кришны, Верховной Души, Шримат багаватом входит в сердце осознавшего себя преданного и, располагаясь на лотосе его любви, очищает сердце от пыли, накопившейся в нем от соприкосновения с материей, вожделения, гнева и желаний. Оно подобно осенним дождям, делающим мутную воду в водоемах прозрачной. Чистый преданный Господа, однажды очистивший свое сердце с помощью преданного служения, никогда не оставляет лотосных стоп Господа Кришны, ибо, находясь подле них, он ощущает полное удовлетворение, как путешественник, вернувшийся домой после долгих странствий. О ученый Брахман, трансцендентная духовная душа отлична от материального тела. Случайно ли она получает тело или на то есть причина? Тебе известен ответ на этот вопрос, поэтому будь добр, объясни мне это. Если Верховная Личность Бога, из живота Которого вырастает стебель лотоса, обладает гигантским телом, соответствующим его мощи и размерам, то чем его тело отличается от тел обыкновенных живых существ? Брахма, который появился на свет не из материального чрева, а из цветка лотоса, выросшего из пупа Господа, творец всех существ, имеющих материальное происхождение. И увидеть образ Господа Брахма смог только по его милости. Объясни, пожалуйста, каким образом личность Бога пребывает в каждом сердце в форме сверхдуши, и почему его, владыку всех энергий, не касается его внешняя энергия? О ученой Брахман ранее говорилось, что все планеты Вселенной вместе с их повелителями расположены в различных частях гигантского тела Верат-Пуруши. Мне тоже доводилось слышать, что различные планетные системы якобы покоятся в гигантском теле Верат-Пуруши. Где же они находятся на самом деле? Будь добр, объясни мне это. Расскажи и о том, сколько времени проходит между созиданием и уничтожением вселенной, и как долго существуют промежуточные творения. Поведай также о природе времени, раскрывающегося в понятиях прошлого, настоящего и будущего. Объясни мне, какова продолжительность жизни полубогов, людей и других живых существ на разных планетах вселенной и чем она определяется? О, самый чистый из брахманов, пожалуйста, объясни, каким образом мы воспринимаем короткие и длинные промежутки времени, и как продолжается цепь причин и следствий, возникшая на заре творения. Будь добр, объясни еще, каким образом последствия действий, совершенных под влиянием различных гунн материальной природы, накапливаются и воздействуют на имеющее желание живое существо то возвышая его до положения полубогов, то низвергая в самые низшие формы жизни. Какие закономерности управляют этим процессом? У лучшей из брахманов расскажи мне также, как были созданы небесные тела во вселенной, как возникли четыре стороны света, небо, планеты, звезды, горы, реки, моря, острова и разнообразные живые существа, населяющие их. Опиши также размеры внутреннего пространства Вселенной и оболочек, покрывающих ее снаружи, а также качества и деяния великих душ и признаки различных каст и укладов общественной жизни. Расскажи мне, пожалуйста, о различных эпохах, сменяющих друг друга за время существования мироздания, и о том, какова продолжительность каждой из них. Поведай мне также о деяниях воплощений Господа, приходящих в разные эпохи. Будь добр, объясни также, что может служить основой, объединяющей все религиозные верования, которые существуют в человеческом обществе, и расскажи о религиозных обязанностях, которые надлежит исполнять всем сословиям людей. Объясни, каким образом общество делится на сословия и кто относится к правящему сословию царей. Расскажи также, каким религиозным принципам должны следовать те, кто попал в беду. Расскажи о первоэлементах творения, о том, сколько их, каково их происхождение и как они развиваются, а также о пути преданного служения и методе, позволяющем развить в себе мистические силы. Какую власть обретают великие мистики и чего они, в конце концов, достигают? Каким образом достигшие совершенства мистик разрывает связь с тонким астральным телом? В чем суть мудрости ведических писаний, в частности, исторических хроник и Пуран? Объясни мне, пожалуйста, как появляются на свет живые существа, что поддерживает их существование и как они уничтожаются. Расскажи мне также о том, что благоприятствует и что препятствует преданному служению Господу. Что представляют собой ведические обряды, каковы предписания дополнительных ведических ритуалов и что надлежит делать человеку, идущему по пути религии, экономического развития и чувственных наслаждений? Расскажи о том, как создаются живые существа, погруженные до этого в тело Господа, и откуда появляются в мире безбожники. Поведай также о том, каково положение необусловленных живых существ. Независимая Личность Бога, Верховный Господь, наслаждается своими играми с помощью своей внутренней энергии. Во время уничтожения вселенной Он отдает их в распоряжение внешней энергии, а Сам лишь взирает на происходящее. О великий мудрец, представитель Господа! Удовлетвори, пожалуйста, мой интерес и ответь на те вопросы, с которыми я обратился к тебе, а также на те, которые я еще не успел задать за все то время, пока выпрошаю тебя. Расскажи мне обо всем этом, ибо я полностью предавшаяся тебе душа. О, великий мудрец, ты находишься на одном уровне с Брахмой, первым живым существом. Тогда как другие только следуют сложившимся традициям, установленным их предшественниками, спекулятивными философами. «О, ученый Брахман, несмотря на то, что я соблюдаю полный пост, силы мои не иссякают, ибо я пью нектар послания непогрешимой личности Бога, текущей рекой из океана твоих речей. Сутаго Свами сказал. Шукадева Госвами, которого Махараджа Парикшит попросил рассказать преданным о Господе, остался очень доволен этим. Отвечая на вопросы Махараджа Парикшита, он прежде всего сказал, что впервые наука о Личности Бога была поведана брахми, первому живому существу, которому открыл ее сам Господь. Шримад Бхагаватам — это писание, дополняющее веды, и оно находится в строгом соответствии с ними. Он приготовился отвечать на все вопросы, заданные царем Парикшитом. Махараджа Парикшит был лучшим представителем рода пандавов и потому умел задавать верные вопросы тому, кто может ответить на них. Глава 9. Ответы Шукадева Госвами со ссылкой на слова Господа. Шри Шукадева Госвами сказал, «О царь! Если бы не влияние энергии Верховной Личности Бога, зачем было бы чистой душе, обладающей чистым сознанием, связывать себя с материальным телом? Эта связь подобна сну, в котором спящий видит, как действует его тело. Находящееся во власти иллюзии живое существо появляется во множестве форм, которые предоставляет ему внешняя энергия Господа. Наслаждаясь гунами материальной природы, живое существо, заточенное в темницу тела, пребывает в заблуждении и мыслит категориями «я» и «моё». Как только живое существо возвращается в свое изначальное исполненное величие состояние и начинает наслаждаться трансцендентной реальностью, на которую не распространяется власть времени и материальной энергии, Оно отбрасывает оба типа ложных представлений о жизни, я и мое, и таким образом полностью проявляет свою чистую природу чистой души. О царь! Верховный Господь, очень довольный искренностью, с которой Брахма совершал аскезы в бхакти-йоге, явил ему свою вечную трансцендентную форму. В этом и заключается истинная цель очищения обусловленной души. Господь Брахма, первый духовный учитель и повелитель этой вселенной, так и не сумел выяснить, откуда растет лотос, на котором он восседал. Размышляя о том, как приступить к сотворению материального мира, он не смог определить неверное направление созидательной деятельности, ни то, каким образом ее следует осуществлять. Ведь пока Брамаджи, находясь в воде, размышлял над этим, он дважды услышал два слога, соединенные вместе и произнесенные совсем рядом от него. Один из них был шестнадцатой, а другой двадцать первой буквой алфавита Спарша. Соединившись, они стали богатством тех, кто дал обед отречения от мира. Та-па-аскеза. Услышав этот звук, он стал оглядываться по сторонам, пытаясь обнаружить его источник, но не найдя никого, кроме самого себя, счел за благо снова занять место на сиденье лотосе и, следуя полученному наставлению, сосредоточил все свои мысли на совершении аскезы. Господь Брахма предавался аскезам в течение тысячи лет по летоисчислению полубогов. Он услышал трансцендентный звук, раздававшийся с небес, признал его божественное происхождение и, послушный этому звуку, обуздал ум и чувства. Совершенные и аскезы являются уроком для всех живых существ, так он стяжал славу величайшего из подвижников. Аскеза, которую совершал Брахма, доставила Личности Бога огромное удовольствие, поэтому Господь явил его взору свою обитель, Вайкунтху, высшую из планет. Этой трансцендентной обители Господа поклоняются все, кто познал себя и избавился от страданий и страхов иллюзорного бытия. На эту обитель Господа не распространяется влияние материальных гун невежества и страсти. Низшие гуны никогда не оскверняют царящую там гуну благости. Над этой не властно даже время, не говоря уже об иллюзорной внешней энергии, которой закрыт доступ в трансцендентное царство. Все, кто обитает там, и полубоги, и демоны поклоняются Господу, как Его преданные. Излучающее сияние тела обитателей Ваикунхи небесно-голубого цвета. Их глаза подобны лотосам. Они облачены в желтые одежды, и внешность их отличается необыкновенной привлекательностью. Все они находятся в расцвете юности, у них по четыре руки, и на каждом из них великолепные украшения — жемчужные ожерелья с декоративными медальонами. Блеск кожи у некоторых из них подобен сиянию кораллов и бриллиантов, их головы убраны венками из лотосов, а в ушах у них — серьги. Вокруг планет Ваикунтхи летают великолепные воздушные корабли, от которых исходит яркое сияние. Это самолеты великих махатм, преданных Господа. Божественный цвет кожи делает женщин, летающих на них прекрасными, словно молния. Эта картина напоминает небо, украшенное тучами, среди которых сверкают молнии. Богиня процветания, обладающая трансцендентным телом, с любовью служит лотосным стопом Господа, и побуждаемая черными пчелами, спутницами весны, не только служит Господу со своими наперстницами, испытывая от этого бесконечное блаженство, но и воспевает его славные деяния. Господь Брахма увидел на планетах Ваикундхи Личность Бога, Повелителя всех преданных, супруга богини процветания, господа всех жертвоприношений и господа вселенной, которому служат лучшие из слуг, Нанда, Сунанда, Прабала и Архана, ближайшие спутники господа. Верховный Господь, Личность Бога, благожелательно склонился к Своим любящим слугам. Весь Его облик, излучавший удовлетворение, пьянил и притягивал к Себе. На его улыбающемся лице играл легкий румянец. Он был облачен в желтые одежды, его голову украшал шлем, а в ушах у него были серьги. У него было четыре руки, и грудь его была отмечена линиями богини процветания. Господь восседал на троне, и его окружали разнообразные энергии 4, 16 и 5. Кроме того, там были шесть его личных достояний, а также другие, менее значительные энергии, имеющие приходящую природу. Но он был подлинным верховным владыкой, который наслаждается своей обителью. Сердце господа Брахмы, созерцавшего верховного господа во всем его великолепии, преисполнилось радостью. От переполнявшей его трансцендентной любви и экстаза на глазах у него выступили слезы, и он припал к стопам господа высоков путь, которым следует живое существо, достигшее высшего совершенства Господь же, увидев представшего перед ним Брахму, счел его достойным создавать живые существа, которыми бы он мог управлять по своей воле. Очень довольный Брахмой, Господь пожал ему руку и, едва заметно улыбаясь, обратился к нему со следующими словами. Прекрасный Верховный Господь сказал Брахме, О Брахма, несущий в себе веды, я очень доволен твоими аскетическими подвигами, которые ты, охваченный желанием творить, совершал в течение столь долгого времени. Но мнимым йогам очень трудно удовлетворить меня. Пусть же тебе во всем сопутствует удача. О Брахма, проси у меня, исполняющего любые желания, всего, чего хочешь. Знай, что высший дар, который можно обрести, совершая аскетические подвиги, — это возможность увидеть меня воочию. Совершенная мудрость заключается в непосредственном созерцании моих обителей, и ты обрел ее благодаря тому, что безропотно налагал на себя суровые покаяния, послушные моей воле. О безгрешный Брахма! Знай же, что это я велел тебе совершать аскезы, когда ты пребывал в замешательстве, не зная, в чем заключается твой долг. Подобная аскеза — мое сердце и душа, и потому она неотлична от меня. Силой аскезы я творю космос, силой аскезы поддерживаю его и силой аскезы поглощаю мироздание. Таким образом, аскеза является единственным источником всякой силы. Господь Брахма сказал, о Личность Бога, ты пребываешь в сердце всех живых существ, как Верховный Повелитель, и, обладая высшим разумом, беспрепятственно узнаешь обо всех их желаниях и намерениях. Но невзирая на это, я молю тебя, о мой Господь, исполни мое желание и поведай мне как ты, обладая трансцендентной формой, принимаешь материальную форму, которой у тебя нет вообще. Поведай мне также о том, как из тебя исходят различные энергии, которые, соединяясь между собой в различных сочетаниях, уничтожают, порождают, принимают и поддерживают. О владыка всех энергий, объясни мне с философской точки зрения их природу. Ты играешь, словно паук, который покрывает себя собственной энергией, и решимость твоя непоколебима. Милостиво поведай мне обо всем этом, чтобы я таким образом получил знания от самой личности Бога и, создавая живые существа, действовал, как орудие в твоих руках, не запутываясь в последствиях своей деятельности. О мой Господь, о нерожденный, ты пожал мне руку, словно другу. Я буду создавать разные виды живых существ и служить Тебе. Ничто не сможет помешать мне исполнить свой долг, но я молюсь только об одном, чтобы эта деятельность не взрастила в моем сердце гордыню и не заставила меня возомнить себя Всевышним. Верховный Господь сказал, знание обо мне, содержащееся в священных писаниях, это самое сокровенное знание, и постичь его можно только в процессе преданного служения. Я расскажу тебе о составных частях этого процесса, а ты постарайся неукоснительно следовать всему, что услышишь от меня. Пусть же в тебе пробудится знание обо мне, и по моей беспричинной милости тебе откроется моя истинная вечная форма и мое трансцендентное бытие, цвет, качество и деяние. О, Брахма! Это я, Личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Все, что ты видишь сейчас, тоже я, Личность Бога, и то, что остается после уничтожения, тоже я, Личность Бога. О Брахма! Все, что кажется обладающим какой-то ценностью, но при этом не связано со мной, нереально. Знай же, что это моя иллюзорная энергия, отблеск света во тьме. О Брахма, как первые элементы вселенной входят в космос и в то же время не входят в него, так и я пребываю во всем сотворенном и в то же время существую отдельно от всего. Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, Личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск вплоть до достижения своей цели, всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. О Брахма, неуклонно следуй этому заключению, сосредоточив на нем свой ум, и тогда ни во время частичного, ни во время полного уничтожения вселенной гордыня не обуяет тебя. Обращаясь к Махараджи Парикшиту, Шукадева Госвами сказал, Верховная Личность Бога Хари, явивший свой трансцендентный образ Брахми, предводителю всех живых существ, дал ему эти наставления и исчез. После того, как Верховная Личность Бога Хари, который доставляет чувствам преданных трансцендентное наслаждение, скрылся из виду, Брахма, молитвенно сложив ладони, начал заново создавать вселенную такой, какой она была прежде, населяя ее живыми существами. Так Господь Брахма, прародитель живых существ и отец религиозности, желая благо себе и всем живым существам, стал следовать регулирующим принципам. Народа, самый любимый из всех наследников Брахмы, всегда готов служить своему отцу. Он неукоснительно следует его наставлениям, являясь образцом безупречного поведения, кротости и умения владеть собой. О, царь, отец народа был очень доволен своим сыном, и тогда Нарда захотел получить от него исчерпывающие знания об энергиях Вишну, владыки всех энергий, ибо был величайшим мудрецом и преданным. Увидев, что его отец Брахма прадед всей вселенной довольным великий мудрец народа, стал также подробно расспрашивать его, как ты расспрашиваешь меня. В ответ на вопросы народы, его отец Брахма с радостью изложил ему Шримад-Бхагаватам, писание дополняющее Веды, которое поведал Брахме сам Верховный Господь, и которое повествует о 10 предметах О царь! Великий мудрец Нарада, в свою очередь, поведал шримад-багаватам безгранично могущественному в Йесадеве, который сидел на берегу реки Сарасвати и, погруженный в транс преданного служения, медитировал на верховную личность Бога, абсолютную истину. О царь! Разъясняя тебе приведенные выше четыре стиха, я подробно отвечу на твои вопросы о том, как из гигантской формы Личности Бога возникла Вселенная, а также на все остальные вопросы. Глава 10. Бхагаватам отвечает на все вопросы. Шри Шукадивагосвами сказал, шримат Бхагаватам затрагивает десять тем. Он рассказывает о сотворении вселенной, вторичном творении, планетных системах, покровительстве Господа, движущей силе творения, смене ману, науки о Боге, возвращении домой к Богу, об освобождении и суммумбонум. Чтобы подчеркнуть трансцендентную природу суммумбонум, Остальные темы раскрываются либо со ссылкой на заключение вед, либо непосредственным объяснением, либо с помощью кратких объяснений великих мудрецов. Сотворение 16 элементов, из которых состоит материя, пяти стихий огня, воды, земли, воздуха и неба, звука, формы, вкуса, запаха, осязаемого, а также глаз, ушей, носа, языка, кожи и ума называют саргой, а последующее взаимодействие гон материальной природы — висаргой. Живые существа занимают верную позицию, когда подчиняются законам Господа. Так под покровительством Верховной Личности Бога они обретают полное умиротворение. Ману и их законы существуют для того, чтобы направлять жизнь людей в правильное русло. Стимулом всякой деятельности является желание наслаждаться плодами своего труда. Наука о Боге описывает воплощение личности Бога и его деяния, а также деяния его великих преданных. Когда живое существо вместе с присущей ему тенденцией к обусловленности сливается с бытием погруженного в мистический сон Махавишну, этот процесс называют свертыванием космического проявления. Освобождение — это возвращение живого существа в свою неизменную форму, которую оно обретает, когда оставляет постоянно меняющиеся грубые и тонкие материальные тела. Изначальным источником материального космоса, его вместилищем и причиной его свертывания является Всевышний, которого величают верховным существом или высшей душой. Он — высший источник всего сущего, абсолютная истина. Индивидуальную личность, наделенную различными органами чувств, называют атхиатмика, а индивидуальное божество, управляющее чувствами, отхидайвика. Доступное глазу воплощение называется отхипхаутика. Все три упомянутые выше категории живых существ взаимосвязаны. Отсутствие одного из них делает другого невоспринимаемым. Но Верховный Господь видит каждого из них, ибо он не зависит ни от кого поэтому он является последним прибежищем всего сущего. Отделив вселенные друг от друга, гигантская вселенская форма Господа Махавишну, вышедшая из причинного океана, место появления на свет первой пуруша аватары вошла в каждую из них, желая возлечь на трансцендентные воды сотворенного ей океана Гарбхадака. Всевышний не безличен. Он, безусловно, нара, Личность, поэтому сотворенные верховным нарой трансцендентные воды называют нарой, а его, возлежащего на этих водах, величают Нараяны. Необходимо твердо знать, что материальные компоненты творения, деятельность, время, гуны, а также живые существа, созданные, чтобы наслаждаться всем этим, существуют только по милости Господа. И как только он перестает заботиться о них, все это уходит в небытие. Возлежа на ложе мистического сна, Господь, движимый желанием проявить из себя одного всё разнообразие живых существ, с помощью своей внешней энергии породил символ семени золотистого цвета. Услышь же от меня, каким образом энергия Верховного Повелителя разделяет единое на три вида экспансии, описанных выше – властвующие существа, подвластные существа и материальные тела. Из неба, которое находится в трансцендентном теле проявляющегося Махавишну, возникли энергия чувств, сила ума, физическая сила, а также источник совокупной жизненной энергии. Как царская свита повсюду следует за своим повелителем, так и все живые существа движутся, когда находится в движении совокупная энергия. Но стоит совокупной энергии перестать действовать, как деятельность чувств всех живых существ тотчас прекращается. Жизненная сила, возбужденная вира от порушей, породила голод и жажду. И когда он захотел есть и пить, открылся рот Из его рта возникло небо, а вслед за ним язык, после чего появились различные вкусы, чтобы язык мог наслаждаться ими. Когда Всевышний пожелал говорить, из его рта вышел звук. Затем изо рта появилось божество, управляющее огнем. Однако, пока он лежал на воде, все эти функции находились в бездействии. Затем, когда верховный Пуруша пожелал вдохнуть запахи, возникли ноздри и дыхание, появился носовой аппарат и ароматы. Вместе с этим на свет появилось божество, повеливающее воздухом, который переносит запахи. Творение было погружено во тьму. И когда Господь пожелал увидеть Себя и все сотворенное им, возникли глаза, излучающий свет Бог солнца, зрение и объект зрения. Когда в великих мудрецах проснулась жажда знаний, на свет появились уши, слух, божество, отвечающее за слух, и объекты слуха. Великие мудрецы хотели услышать о душе. Желание воспринимать такие физические свойства материи, как мягкость, твердость, тепло, холод, легкость и тяжесть, привело к возникновению осязания кожи, порнокожи, волос на теле и божеств, управляющих ими, деревьев. С обеих сторон кожи находится слой воздуха, который отвечает за осязание. После этого, когда Верховная Личность пожелал заняться различными видами деятельности, возникли две руки, присущая им сила, полубог рая Индра, а также деятельность, осуществляемая руками и этим полубогом. Затем он захотел двигаться, и тогда у него появились ноги, а из ног возникло управляющее божество, Вишну. Под его непосредственным наблюдением самые разные люди совершают предписанные им жертвоприношения. Вслед за тем, чтобы испытывать эротические наслаждения, производить на свет потомство и вкушать райский нектар, Господь создал гениталии. Так возник детородный орган и божество, управляющее им, праджапати. Объект полового наслаждения и управляющее ими божество находятся под контролем гениталий Господа. Затем, когда он пожелал вывести остатки съеденного, появилось выводящее отверстие, анус, а также соответствующий орган чувств вместе с управляющим им божеством Митрой, который отвечает за работу этого органа чувств, равно как и за субстанцию, выводимую из кишечника. Затем он пожелал переселяться из одного тела в другое, и тогда были созданы пупок, воздух исхода, опана и смерть. Пупок – это обитель смерти и разделяющей силы. Когда у него возникло желание есть и пить, появились живот, кишечник и артерии. Источником их питания и обмена веществ являются реки и моря. Когда у него появилось желание размышлять о том, как действует его энергия, возникли сердце, место пребывания ума, ум, луна, решимость и желание. Все семь элементов тела, тонкий слой поверх кожи, сама кожа, плоть, кровь, жир, костный мозг и кость созданы из земли, воды и огня, а дыхание жизни состоит из неба, воды и воздуха. Органы чувств привязаны к гонам материальной природы, а гоны материальной природы порождены ложным эго. Ум является источником всевозможных материальных переживаний, счастья и горя, а разум — это проявление способности ума анализировать и рассуждать. Все это составляет грубые материальные формы, планеты и так далее о которых я уже рассказывал тебе. Эти формы служат оболочками внешнего проявления Личности Бога. А за пределами этого грубого материального проявления простирается трансцендентный мир, который тоньше самых тонких форм. У него нет ни начала, ни середины, ни конца, поэтому его нельзя описать словами или постичь умом, и он полностью лишён материальных чувств. Образованные люди, в совершенстве постигшие Его, не признают ни одной из тех форм Господа, которые я только что описал тебе с материальной точки зрения. Он, Личность Бога, проявляет Себя в трансцендентной форме, которой присущи трансцендентное имя, качество, игры, окружение и трансцендентное разнообразие. Однако вся эта деятельность не оказывает на Него никакого влияния хотя он и кажется вовлеченным в нее. О царь, узнай же, что Верховный Господь создает все живые существа в соответствии с их прошлыми поступками. Это касается Брахмы и его сыновей, Дакши и других, периодически меняющихся прародителей человечества, Ваевасвату Ману и других, полубогов, Индры, Чандры, Варуны и т. далее таких великих мудрецов, как Бригу, Вьяса, Васиштха, обитателей Петрилоки и Ситхалоки, Чаран, Гандхарвов, Видиадхар, Асуров, Якш, Кенар и Ангелов, змей, обезьяноподобных Кимпуруш, людей, обитателей Матрилоки, демонов, Пишачей, призраков, духов, умалишенных, злых духов, благоприятных и неблагоприятных звезд, домовых, диких животных, птиц, домашних животных, присмыкающихся гор, движущихся и неподвижных живых существ, существ, рожденных из зародышей яиц, пота, семян и всех остальных, тех, кто живет в воде, на суше и в небе, в счастье и горе или в счастье пополам с горем. Все они созданы Верховным Господом в соответствии с их прошлыми поступками. Различные сотворенные существа, полубоги, люди и обитатели ада находятся под влиянием разных гун материальной природы, гуны благости, гуны страсти и гуны тьмы. Однако, каждый из этих гун, о царь, смешиваясь с двумя другими, делится на три, поэтому все живые существа формируют свои наклонности под смешанным влиянием трех гун. Сотворив Вселенную, Он, Личность Бога, принимает на Себя роль Ее Хранителя и приходит туда в образе Своих воплощений, чтобы призвать к Себе все обусловленные души, имеющие тела людей, живых существ, стоящих на более низком уровне развития, и полубогов. Затем в конце Калпы Сам Господь в образе Рудры, разрушителя полностью уничтожает мироздание, подобно ветру, разгоняющему облака. Так великие трансценденталисты описывают деяния Верховной Личности Бога, но чистые преданные получают право видеть более возвышенные трансцендентные миры, простирающиеся за пределами материальных проявлений. Сам Господь не занимается ни творением, ни разрушением материального мира. Когда веды говорят о его непосредственном вмешательстве, то делают это только, чтобы опровергнуть представление о том, что творцом является материальная природа. Описанный здесь вкратце процесс творения и уничтожения является законом, который действует в течение одного дня Брахмы. Тому же закону подчиняется творение Махат, в котором рассеивается материальная энергия. О царь! Когда придет срок, я объясню тебе, как измеряют время в его грубом и тонком аспектах, и опишу отличительные признаки того и другого. А сейчас позволь мне приступить к описанию Падмакалпы. Выслушав рассказ Суты Госвами о сотворении Вселенной, Шаунака Риши спросил его о Видури — поскольку ранее Сута Госвами упомянул, что Ведура ушел из дома, покинув всех своих родственников, с которыми ему было так нелегко расстаться. Шаунака Риши сказал «Будь добр, поведай нам, какие вопросы обсуждал Видура и Майтрея, беседуя о трансцендентном. О чем спрашивал Видура и что отвечал ему Майтрея?» Расскажи также о причине, по которой Видура порвал отношения с членами своей семьи, и о том, почему он снова вернулся домой. Поведай нам также о том, что делал Видура в местах паломничества. Шри Сута вами сказал, «Теперь я расскажу вам, о чем говорил великий мудрец, отвечая на вопросы царя Парикшита. Пожалуйста, внимательно выслушайте все его ответы».